Последний бой, он трудный самый. Второй сон хранителя добра. Неспокойное апрельское утро. Из пустых глазниц полуразрушенных берлинских многоэтажек, чьи некогда живописные фасады уныло наблюдали за решающим рывком к торжеству добра на земле, веяло пропитанным тяжелым смрадом гильз пожаров воздухом. Когда-то по этим самым переулкам и аккуратным улочкам неспешно прогуливались статные столичные фроляйн. привлекая своим обворожительным взглядом местных мальчишек-почтальонов, на лицах которых сверкали ярким блеском многочисленные чёрные веснушки. На фасадах кайзеровских домов развивались нацистские флаги, автомобили высшего начальства Рейха вальяжно колесили по ухоженным мостовым. Пассажиры исключительной важности которых безмятежно помышали о том, как в далекой и необразованной России, прямо на мостовой Красной площади, они будут пить прохладный баварский шнапс. свободно горланить вовсю разжиревшую от толстых сосисок глотку любимой Августин. Но теперь от всех этих сладких грёз остался только еле ощущаемый призрак немецкого триумфа, испуганно витавший в пустых глазницах окон поверженной столице коричневой чумы и отребья человечества. Красная армия штурмовала последний плод Третьего рейха, готовясь раз и навсегда стереть с лица истории черную опухоль национального превосходства и ненасытной кровожадности. На раздробленных каменных мостовых, вцепившись колесами и потертыми гусеницами в грунт, вели беглый огонь по Рейхстагу строгу мощные артиллерийские орудия, исполнявших оглушительную предсмертную симфонию для загоненных в угол фанатичных приспешников Рейха, и спешно сформированных частей Гитлерюгенда. Прямо за ними, подняв в небо широкие железные рамы, ревели во всю свою железную глотку милые душеньки Катюши, вытряхивавшие последнюю душу из врага. В этих залпах таилась вся потаенная злоба. Вся месть советского народа за поруганных жён, за убитых сыновей, за сожжённые деревни Хлева, за сквернённую родину, родину-мать. Рядом с расчётом противотанковой пушки ЗИС-3, расчёт который расположился в окружении руин близлежащей пекарни Брётхин, был развернут полевой командный пункт, координировавший действия одного из соединений 150-й стрелковой дивизии, 674-го пехотного полка. По правде говоря, И сложно было назвать командным пунктом. Представлял он из себя небольшой уголок на крошечной территории которого разместились рация, вынесенная из жилого дома покорёженный дубовый стол, некогда стоявший в комнате крупного столичного банкира, и лежавшие на нем планшеты с картами. Вокруг него, изредка отрывая взгляд от расчерченных топографических карт, оживленно обсуждали возможные варианты прорыва к Рейхстагу два командира: капитан Митюнинский и лейтенант Семён Сорокин. который в подчинении достался взвод отважных разведчиков. "Товарищ капитан, прытким, пылким, но уважительным тоном упрашивал опытного командира Сорокин, год назад освободившего Минск от немецких войск. "Прошу вас, дайте нам продвинуться к Рейхстагу. Танкам вперед ехать одним самоубийство. Их же чертовы фаустники поджигают! "Разговорчики, Сорокин", рявкнул на молодого лейтенанта суровый командир, сняв с головы фуражку и тяжело вздохнув, Он еле слышно выругался, вздохнул и уже более спокойным тоном продолжил. Ну пойми ты, Семён, ну не могу я. Не могу я группу попросту рисковать. Мне начальство за эту голову с плеч снимет и в кабинете как трофей повесит. Но мы же всего-то в нескольких метрах от победы. Продолжал настаивать Сорокин. Ну вот, Жанат, вот. У меня парни в группе, ну все молодцом. И Булатов, и Провоторов, и Орешка. Да что там орешка, отмахнулся Сорокин, чем вызвал смех у Метюнинского. Вы бы Морозова видели. Ну красавец, айда молодец. Он и под Москвой был, и в Сталинграде, и под Курском, и Минск освобождал, и Кёнигсберг брал. А какие истории рассказывает. Ха -ха, ну, ну, ну, Сорокин, брось ты. Брось ты свои эти байки до да прибаутки. Рассмеялся Митюнинский. Знаю Морозова, знаю. Хорош паренёк, своё дело знает. Дерется, как черт. а в душе как ангел, ей-богу. Ту. На него посмотришь, на душе теплее становится. Так точно, товарищ капитан, согласился Сорокин, бросив взгляд на блестящий самоходку ИСУ-152, возле которой мирно спал наш герой, Михаил Алексеевич Морозов. Как-то после боя на Кёнигштрассе у нас с ним пошел разговор о семье. Ну, мол, ждет ли кто-то дома или еще что. Сказал, что родню ребенком ребёнком потеряла. Всё говорит убили. Да, покачал головой Митюнинский. Нелегкая судьба ему выпала на душу. Ангел в душе, говоришь? Так точно, ответил Сорокин. Взгляд у него какой-то особенный. Как посмотрит, так сразу душа теплотой наливается до краев. Никогда еще таких не видел. Наша планета полна чудесами, Сорокин, подметил Митюнинский и бросил взгляд на часы. 13:15. Пора. Собирай бойцов Сорокин. В 13:30 с танками пойдете в атаку после того, как вдарят артиллерия. Мы покажем им, где раки зимуют. Так точно, товарищ капитан. Отдал честь командиру Сорокин. И быстро побежал, ступая блестящими кирзачами по разбитой мостовой, по направлению к самоходке. Склонив одетую в каску голову, и скрестив почерневшей от копоти и сажи мозолистой руки на груди, Морозов, словно не слыша звуки непрекращающиеся канонады и звонкого капелла пулеметных очередей, внимательно листал очередную энциклопедию сновидений, мирно сопя широкой тени могучего зверобоя, чей грохот, казалось, мог разбудить даже пребывавшего в зимней спячке медведя. Мало таких спокойных и по-настоящему умиротворённых минут было в жизни нашего героя. Бесконечные конфликты, войны, бомбёжки и обстрелы, голод, тоска, страх, печаль, чувство скорби и вины за все причинённые людям страдания своими ошибками. Всё это не давало ему нормально спать вот уже десятки тысяч лет, заставляло просыпаться в холодном поту. Благо, израненная душа его не утратила той теплоты, того незаменимого чувства оптимизма, помогавшего всему человечеству с гордостью преодолевать невзгоды и медленно, но уверенно подниматься к своему величию. В то время наш доблестный хранитель добра и подумать не мог о том, что через 990 с лишним тысяч лет на земле воцарится долгожданный мир, и человечество никогда больше не испытает на себе трагедию глобальной гражданской войны. Внезапно его чуткий слух уловил в воздухе стук подошв широких кирзовых сапог. который быстро приближался к нему. Открыв свои яркие ультрамариновые глаза, успевший стать его своеобразной визитной карточкой во всех частях, в которых ему удалось повоевать, и окинув взглядом почерневшие руины Берлина, он с протяжным стоном потянулся и быстро встал с холодной каменной мостовой. Отряхнувшись от пыли, осевшей на его измятой гимнастёрке, Морозов поправил каску, повесил автомат на плечо и, поправив гимнастерку, отдал честь своему командиру и замер в стойке смирно. Зажело это варит тинант. Хриплым сонным голосом поприветствовал Сорокина наш герой. Прошу прощения за непристойный вид. Задремал чуток, устал совсем. Вольно, рядовой, вольно. Улыбнулся Сорокин и протянул Морозову израненную ладонь. Улыбнувшись в ответ, наш герой с радостью принял рукопожатие. Как ты тут? Не обижают? Да, было б кому, ответил наш герой, перейдя уже на дружеский тон. Ребята у нас в части просто золотые. Вот, к примеру, Кашкарбаев горланит лучше филармонии. Булатов им аккомпанемент играет на пианино, а Проваторов мастер на все руки настроил его. Ну точно золотой взвод получается. Да уж. Рассмеялся с Арокиным. А что было, если б не война? Ладно, а вы потом поговорим. Дела время, потихий час, сказал Семён и посмотрел в окно. Откуда доносились мелодичные ноты фортепиано, сопровождаемые голосистым пением Ракомжана. «Взвод! Общее построение. Бегом марш! В ту же секунду музыка оборвалась и послышались быстрые шаги, становившиеся все более отчетливыми по мере спуска солдат с третьего этажа. Не успел Сорокин посмотреть на часы, как перед ним в ровную линию, все как на подбор, выстроились, выгнув стройные спины провоторов, Кашкарбаев, Булатов и Орешка. последним примкнул к взводу Морозов. "Товарищ лейтенант!" громогласно начал отчитываться Морозов, приложив правую руку к измятой осколками снарядов каске. "Взвод построен и к исполнению боевой задачи готов". "Так", протянул Сорокин, взглянув на часы. Стрелки показывали 13:29. "Сейчас должны заколосить наши дамы". "Дамы?" только и успел переспросить Кашкарбаев. Как в ту же секунду к югу от построившегося отряда громко донесся четкий приказ. Артиллерия! За поруганных жен! за убитых детей, за сожжённый хлева, за осквернённую советскую землю по Рейхстагу, прямой наводкой. Беглым! Пли! И жуткий грохот сотен крупнокалиберных дивизионных гаубиц, беглым окнем осыпавших сохранившихся в руинах Рейхстага солдат Вермахта. начал вершить свое предназначение. Пронзительный свист, громогласный грохот. Пронзительный свист, громогласный грохот. Все короче и короче промежутки между этими двумя нотами симфонии опустошительного капелла верных приспешниц бога войны. Под восторженные крики советских воинов грозные дети пушек взметали в воздух сотни обломков мостовых, разрушали наспех построенный блиндажи и окопы. Косили ряды перепуганных ганцев своими смертоносными осколками, разрывали в клочья металлические каркасы зениток последней немецкой обороны. Казалось, этой веселой орляцкой песни смерти не будет конца. Как только закончилась артподготовка, песню подхватили старшие сестрицы Грозной богини. Оглушительный рев десятков реактивных снарядов, взмывавших один за другим как саранча, Как стая стрел разящих, в почерневшее от дыма пожарище европейское небо огласила опустевшие окрестности Берлина, разрывая в клочья последние умитворённые мгновения жизни перепуганных солдат вермахта. Горизонт затмила сплошная черная пелена дыма и тяжелого смрада. Но вот кончилась симфония смерти. Настал черед основной партии. Загудели моторы, засуетились танкисты. Задвигали своими орудиями карающими 34-ки одетые в все щиты и экраны. Сорокин, поняв, что время пришло, достал из полевого планшета красное полотно. Вручив его Булатову, он, пытаясь переключать шедших в атаку солдат, строго-настрого приказал: "Что ж, ребята, вот и пришел наш черед Булатов, ты понесешь за Береги его как зеницу ока. Головой отвечаешь, понял?" "Так точно, товарищ лейтенант!" Отдал честь знаменосец. Спрячь его под гимнастеркой, чтобы немцы меньше целились. Ясно? А то пуля и так дура. Меньше её дразнишь, меньше шанс, что и от нее получишь. Булатов, аккуратно сложив священное красное знамя, бережно спрятал его под помятой и почерневшей гимнастёркой. Ладно, ребятушки, ни пуха, ни пера. Чёрт-то! Все как один ответили на отцовское напутствие лейтенанта бойцы. В этот момент впереди раздалось громогласное И отважные знаменосцы группы лейтенанта Сорокина, сняв с плеч автоматы, ринулись за атакующими порядками пехоты и танков на штурм логова противной фашистской нечисти, чтобы раз и навсегда искоренить коричневую чуму из мировой истории. Под грохот снарядов и мин, под беспрерывными вереницами смертоносных очередей гитлеровских циркулярных пил, под дуновением смерти, страха и отчаяния, отважный отряд лейтенанта Сорокина Булатов, Кашкарбаев, Провоторов, Орешка, примкнувший к ним Морозов и сам лейтенант сквозь град осколков пробирался к заветной цели каждого советского солдата изуродованному зданию Рейхстага. Чуть было не попав под взрыв осколочного снаряда 88-миллиметровой зенитной пушки, отважные бойцы схоронились за руинами ветхого здания. Пригнувшись под осколками снаряда, Кашкарбаев с присущей ему задорностью сказал: "Вот же савантую строили, черти. Мы к ним в гости". Они на весь дом выпирают. Эх. В этот момент боец посмотрел сквозь маленькую щель в раздробленной кирпичной стене. Ой, пулемётов у них там. Да еще и пушки эти, тут и танком пройти не дают. Не дрейф, Рокэмжан, весело воскликнул провотаров, похлопав своего товарища по спине. Это, как говорится, малой сабантуй! Раз надо, прорвемся! Надо дать танкам пробраться к зданию. Сказал наш герой Михаил Морозов, высматривая в крошечную щель брешь в обороне противника. На разваленных площадок лестницы главного здания Берлина стояли мощные 88-миллиметровые зенитные орудия, которые вели беглый огонь по наступающим танкам. Нам нужна поддержка, без нее никак. Хоть за броней укроемся. кроимся. Истинно глаголишь, Миша, усмехнулся Булатов. Надо только сначала эти зенитки чёртово уничтожить. Они все танки наши поджигают. Эй, смотрите, воскликнул Кашкарбаев. Это же ребята Макова. Все быстро метнулись к выбитому взрывом окну. Действительно, в образовавшихся в поле в снарядных воронках затаились бойцы группы лейтенанта Макова, укрывавшиеся от голодных стай пуль и одиночных выстрелов. Немцы, вовсю строчившие из поставленных на груды обломков МГ-42 и автоматов, не давали отважным бойцам разведчикам высунуть и дюйма головы из укрытия. Осложнили ситуацию несколько одиноких пантер. нырявших длинными гладкостольными пушками в поисках жертв. "Эти чёртовы танки всю картину портят", огрызнулся Сорокин. Но тут же выражение его лица резко переменилось. Посмотрев на Морозова, он тут же выпалил: "Мишка, ты говоришь, под Волоколамском танки подбивал?" "Так точно, товарищ лейтенант", спокойно ответил наш герой. "Было дело. Есть у тебя какие-нибудь идеи, как нам от этих пушек избавиться?" спросил Булатов. "Есть одна" Правда, она вряд ли войдет в список здравых!» с Сомнением ответил Морозов, взглянув на пантеру, которая вела огонь по советским тяжелым танкам. Не тяни, Мишка. Давай выкладывай. слегка ударил в плечо Морозова Булатов. Слышал я про одного сапера по фамилии Сычёв. Начал Морозов. Он подбил один танк, перебил экипаж, залез внутрь и жёг из него еще два. Можно попробовать. Мы из их танка разворотим зенитки. Тогда наши танки прорвутся. Голова ты Морозов, радостно воскликнул Кашкарбаев. Голова, умеешь стрелять из танка? Не то, чтобы все время за рычагами сидел, ответил Морозов. Но пару раз чернопузый пальнуть дали как-то перед боем. Решено! отрезал Сорокин и обратился к Орешка. Стёпа, беги к Макову и скажи, чтобы огонь на себя вызвали. Как только увидят, что к пантере бежит Морозов, пусть стреляют и патроны не жалеют. Понял? Так точно, товарищ лейтенант?» Ответил Степан. "Бегом!" воскликнул Сорокин, и в ту же секунду Степан вскочил с места, и пулей помчатся к группе лейтенанта Макова. Все бойцы взвода с Семёна Сорокина с трепетом наблюдали, как низкорослый Степка орешка, то и дело падая на землю, чтобы не быть прошитым насквозь роем бешеных пуль, бежит сломя голову к сохранившейся группе Макова. Те, чуть высунув голову из покрытой галькой воронок, жестами подбадривали его и звали к себе. Наконец, к облегчению всех солдат Сорокина, Орешка, приблизившись к одному из проволочных мотков, кувыркнулся в воронку, где засел Маков со своим взводом. "Ну?" нервно спросил Кашкарбаев, наблюдая за тем, как Орешка что-то оживленно объясняет лейтенанту Макову. "Чего они там резину тянут?" «Обожди, Жан," успокоил Кашкарбаева Сорокин. "Спешка нужна только при ловле блох. Тут все продумать надо, скоординировать, объяснить." Не успел завязаться полноценный разговор, как Степан, кивнув на прощание капитану Макаву, собравшись с духом, ринулся назад к своему отряду. И снова закрутилась вокруг него смертельная свистопляска пуль, и снова сапоги его кирзовые, обсыпанные бетонной крошкой, понесли его подальше от цепких лапок ослябой старухи. Степан молодец, пули впрыгнул за спасительное укрытие и схоронился за покорёженной кирпичной стеной. "Ну, орешек, не тяни". Что там Маков сказал? Нервно спросил не успевшего перевести дух Степана Сорокин. На идею добро отол ответил: все еще не в силах отдышаться, Орешка". Сказал: "Как только лысины покажем свои зеленые, ганцам мало не покажется. У них там пулемет с собой". Директор: "Эх, не подведет, надеюсь, Маков". Пробормотал Сорокин, поправив свою запыленную зеленую фуражку. "Ну, ребята, ушки на вокушке. Сейчас плясата начнется, мама не горюй". Лейтенант посмотрел в сторону, где залег отряд Макова. Прошли секунды. И с развален тут же раздались беспорядочные очереди автоматов и пулеметов, плевавших своими жгучими семенами вплоть немецких солдат. С позиции ганцев раздались тревожные возгласы, и не прошло и нескольких секунд, как все внимание защитников Рейхстага было сконцентрировано на бойцах Владимира Макова. Как только из повернутой башни Пантеры заговорил пулемет, Сорокин воскликнул: "Эх, ребята, медлить нельзя, или грудь в крестах, или голова в кустах!" Высунувшись из укрытия, Семён ловко перепрыгнул завалы и помчался к одиноко стоящему пятому панцеркамфваггену. Остальные бойцы, огласив окрестности рихстага громким Ура! Помчались вслед за командиром. Морозов, выхватив из запасов гранату, ринулся к тяжелому немецкому зверю. Обломки, обломки, обломки. Считаны метры остаются до проклятой немецкой кошки. Но внезапно к ужасу отважных бойцов На лобовом броневом листе немецкой зверюги заерзал пулемет. На раздумье времени нет. Что делать? Вот-вот начнет плеваться смертоносными семенами бескультурный танкист из деревеньщина. В этот момент, недолго думая, богатырь провотаров кидается на лобовой броневой лист танка и хватает дуло пулемёта обеими руками, стараясь продлить мгновение своему отряду. Быстрее, ребята! отчаянно кричит Витя-провотаров, изо всех сил прижимая ерзавший пулемет. Не могу больше! Не удержу я долго. Не нужно было долго понимать ребятам из взвода. Вскочил на броню Сорокин, за ним Морозов. Остальные, сохранившись за танком, начали стрелять в подоспевших солдат Вермахта. Вот пулями Кашкарбаева сражен один ганс. Вот уже и второй упал, и третий, и четвёртый. Метка в лоб сразила немца пуля ППШ Булатова. Ниша, открывай люк, закричал Сорокин, слыша, как из люка доносятся крики опешивших танкистов. Морозов собрав все свои силы, вцепился в ручки люка и что из силы потянул на себя. Не выдержала рука танкиста. Заорали немцы: "Halten Sie die Медлить нельзя. Сверкнуло чека, раздался щелчок. Лес с гранатой по внутренней обшивке. Через секунду взрыв. Взметнулись осколки гранаты вверх из люка. Затихли крики. Тишина. "Залезай, Морозов, я прикрою". Кричит Сорокин, прячась за башней, снимая с плеча ППШ. Наш герой, кивнув в ответ, прыгнул в люк. Сдвинув тело немца, наш герой уселся на место заряжающего и нащупав ручки поворота башни, вцепился в них словно кот в пойменную крысу. Завертелись в бешеном хороводе механизмы поворота. Заёрзала башня. Видит наш герой в прицел Рейхстаг. Вот и постройка ветхая. Где же эта зенитка? Где же ты? Бурчал себе под нос Михаил. Смотривай сквозь узкую смотровую щель наводчика в окружающий пейзаж. И вот наконец она. Подлая зараза, Как в ни в чем не бывало стоит расчёта 88 миллиметровки. Ну сейчас я тебе покажу. Нащупав в темноте снаряд, наш герой, что из силы толкнул его в досылатель, Я сгнул затвор орудия. Нащупав рычаг, наш герой замер. Вдох. Выдох. Вдох. Под застилает глаза. Нет права на ошибку. Я сгнул спуск. грохот. И помчалась жестинная болванка навстречу своим друзьям. Еще секунда, взрыв. Видит Морозов сквозь прицел, как разлетаются тела убитых артиллеристов, как рвется круповская сталь немецкой Берты, как разлетаются кровавые ошметки плоти подлых ганцев. Слышит он, как ликуют снаружи его товарищи, но рано радоваться. Еще одно орудие осталось, и снова вертит наш герой шершавой ручкой навстречу орудию грозному. Вот и попалась тварь в перекрестие. Взят снаряд. Дрожит досылатель. Ляск. Вдох. Мгновение. Выдох. И снова гремит выстрел. И снова заиграл на радость глазу нашего доблестного героя пиротехнический эффект. Спасены танки, лекует пехота снаружи. Но не смог спокойно вздохнуть Морозов. В ту же секунду снаружи брони раздался ляск и смертельный патрон Панцершрека вскрыл как консервную банку шершавую цемеритную броню грозной машины. скрежет стали на зубах глаза режет металлическая стружка дым дым дым надо уходить скорее недолго думая наш правый герой вытерев со лба кровь собрав все свои силы открывает люк и снова свет но нет сил больше только небо чистое небо впереди нет надо выбираться надо довершить дело стольких лет до победного конца плюнуть в лицо тайнорусу. Открыв люк, наш герой начал быстро вскарабкиваться из танка. К счастью, на башне уже стояли его верные товарищи. Булатов и Кашкарбаев, взяв его за плечи, что из силы потащили нашего героя из танка. Аккуратно спустив Морозова на землю и сняв с его головы каску, они принялись осматривать его. Ранен наш герой был не очень серьёзно. Металлической обшивкой поцарапала скулу и правую щеку, откуда маленькими каплями сочились теплые струйки крови. Ну точно в рубашке родился. О, гад! Восторженно воскликнул подоспевший Сорокин, посмотрев на рану. Вставай, Миша, сказал Булатов. Танки наши едут. Немного совсем осталось. Вон уже рейхстаг. Ну ты даешь, Морозов, сказал подоспевший к ним провотаров. Как ты? Дальше идти сможешь? Эх, вполне, ответил Виктору наш герой, приподнимаясь на досыпанные осколками бетоновх заграждений стенок фасада лестницы. Оглянувшись вокруг, он увидел, как крейста стягиваются все новые и новые отряды советских солдат, поливая огнем автоматов отступавшие отряды противника. За ними, руши извеченный артогнём мраморной лестницы, медленно продвигались тридцатьчетвёрки и исы, ведя прицельный огонь по глазницам выбитых окон последнего оплота германской армии. Надо довершить дело до конца, сказал наш герой, поднявшись из взрывами площадки. Поправил каску, вытер похолодевшие струйки крови с лба. И вцепившись в свой фронтовой ППС, спросил Сорокина. "Товарищ лейтенант, какие будут приказания?" "Значит так, бойцы". Строгим тоном начал Сорокин. "Поле рвём когти к входу и встречаемся там с группой Макова. Затем вместе бежим наверх и закрепляем знамя. Ясно? Прикрываем друг друга. Если кто появится бейте. Прикладом, ножом, руками, хоть зубами рвите. Но знамя в руки немцу не давать. Ясно? Не давать". «Так, так точно. точно Ответили мухором Булатов, Проваторов, Кашкарбаев, Орешков и Морозов. В этот момент сзади послышался резкий лязг гусениц. Обернувшись, наши герои увидели перед собой экранированные тридцатьчетвёрки и ИСы, медленно разбиравшиеся по развороченной лестничной площадке. Остановившись, железные монстры оглушительным грохотом потрясли окрестности Берлина. Фугас, выпущенный из почерневших дул, ударился в порёмы окон. Раздался ряд оглушительных взрывов. И град бетонных осколков, в перемешку с железными, выплеснулся из покорёженных иехстахских окон. Проводив взглядом осыпавшиеся барельефы, Сорокин что есть мочи закричал: «Вперед, ребята, за Родину, за Сталина! Ура!" В этот момент все бойцы группы, высвободив из своих запечатанных уголков ненависти, дух вместе громогласным возгласом подхватили призыв лейтенанта. Вскочив с места, отважные бойцы Рынулись на приступ главного здания рейх-канцелярии. За ними, что и мочи Дунов грубый армейский свисток, бросился в догонку лейтенант Маков, ведя за собой взвод отчаянных, опьяненных жаждой победы солдат. Вот уже миновала лестница, вот и двери дубовые. Недолго думая, ворвался в Рейхстаг провотаторов. За ним, достав из гимнастерки ярко-красное знамя Булатов. За ними, как на подбор, Сорокин, Кашкарбаев, Орешка, последним Осмотревшись по сторонам, хотел было ринуться Морозов, как вдруг у одной из статуй он заметил странную фигуру. Яркий балахон, конусовидная шляпа и посох все эти атрибуты напоминали ему только об одном человеке, которого он когда-либо знал. Было совершенно ясно, кем он являлся и для чего он стоял у этой статуи, с какой целью он был сегодня у Рейхстага. Не успел наш герой злобно огрызнуться, как фигура тут же исчезла из виду. махнув на прощание лоскутом плаща, осознав, что любая секунда промедления может оказаться роковой, Морозов, увидев, как его товарищи с боем сбираются по изуродованной обломками главной парадной лестнице, снял предохранитель с ППС и ринулся в бой. Пнув ногой незадачливого Ганса, Арешка, невзирая на мольбы о пощаде, выпустил очередь в тело немецкого солдата. Увидев подбегающего сверху солдата с ножом, Степан ощетинился, взмахнул прикладом И что из силу ударило пешехшего немца в лицо. Брызнула кровь, упал немец, очередь. Еще подлый ганцы сверху. Один было уже хотел нажать на курок своего черного МП40, как вдруг меткая очередь Сорокина повалила бойца СС на железные перила. Остальные, чтобы не попасть под метки, плевки ППШа лейтенанта, бросились в укрытие за двери здания канцелярии. Морозов, выкрикнул Решка, продолжая вести сдерживающий огонь. Гранаты есть? Есть. Лаконично выкрикнул наш герой, выхватив верную фронтовую подругу из за пазухи. Подбежав к двери, он выдернул чеку и молниеносно метнул ее в дверной проем. Послышались испуганные крики. Секунда. Взрыв. Вылетает поверженный фриц из задымленного кабинета министра, но не все еще мертвы. «Пулемет!» – закричал Кашкарбаев, наблюдая за тем, как из распахнувшихся дверей выбегают фрицы с МГ-42, прикрываемой небольшой группой пехоты. Опрокинув вперед стол, Два рядовых солдата раскладывают сошки и суетливо кладут ленту в механизм. Послышался лязг затвора, и каким-то чудом Кашкарбаев успевает кинуть за баррикадировавшихся немцев гранату. Секунда, снова взрыв. Взмывают ганцы вверх. Молчит немецкая плевалка. Внезапно из дубовых дверей кабинета раздается еще одна очередь, прошивающая насквозь крепкие дубовые двери. Град пуль, крики немцев. "Все целы!" кричит Булатов. Меня зацепило. Послышался стон Сорокина. С ужасом обернувшись, бойцы Сорокин увидели, как их командир держится за живот, сдерживая маленькую струйку крови. Надо вытащить пулю, сказал Морозов, наклонившись над присевшим у стены лейтенантом. и обратился к Булатову. Криша, бери ребят, беги, Крыша. Я останусь с товарищем лейтенантом. Как только перевяжу, помчусь к вам на всех парах. Хорошо. Согласился с планом морозова Булатов и кивнув головой в сторону лестницы остальным бойцам, помчался вверх по пролету привязывая знамя к деревянному шесту. За ним, взяв на изготовку автоматы, помчались Кашкарбаев, Орешков и Провоторов. Проводя взглядом устремившихся наверх ребят, Морозов посмотрел на Сорокина. Тот корчился от нестерпимой боли и придерживал почерневшей рукой кровоточащую рану. Растягнув продырявленную пулей гимнастерку наш герой, очистив рану от грязи, Увидел кровоточащее пулевое отверстие. К счастью, пуля не застряла глубоко. В тот момент лейтенант повернулся боком, и смертоносный заряд прошел почти под кожей, наискосок, так что достать его не составляло большого труда. Так, товарищ лейтенант, потерпите немного, начал успокаивать Сорокин наш герой, понимая, что без его когтей пули вытащить не представится возможным. Главное, не смотрите на рану, лады. «Ха-ха, Ты что, Морозов, смеешься, что ли? захохотал Семён, посмотрев прямо в лицо своего подчиненного. Я уже столько на этой войне повидал, что какая-то рана мне небольшой душевный травмы не сделает. И все же, я бы вам настоятельно, товарищ лейтенант, не рекомендовал смотреть на рану. Я немного нервничаю. Ха. -ха. Хорошо, Морозов, Ха -ха. не буду. усмехнулся лейтенант и отвернулся в сторону. Наш герой, как только представился удобный момент, превратил человеческую руку в родную драконью лапу и легким движением, когтей, вытащив пулю из-под кожи, приложил свою когтистую пятерню к телу лейтенанта. Через мгновение раны как не бывало. Даже рубцов на коже лейтенанта не осталось. Быстро спрятав лапу в карман гимнастёрки, Морозов сказал: «Все, товарищ лейтенант, можно идти. Рана не очень страшная была. Жить можно". Сорокин усмехнувшись, посмотрел на свою рану. Каково же было его удивление, когда от нее не осталось и следа. А на месте рваной раны теперь блестела чистая кожа. С недоумением посмотрев на Морозова, Сорокин уже хотел было спросить о возможности такого чудесного исцеления, как вдруг Морозов, подав лейтенанту свободную руку, сказал: "Товарищ лейтенант, нам пора". "Но как ты только и успел начать, Сорокин, как вдруг раздался голос Булатова с верхнего этажа: "Не здесь!" А где же еще? В другом окне ставить? Ладно, дожидаемся Морозовой и Сорокина пошли на крышу. Ясно. Похоже, нам пора, товарищ лейтенант, сказал Морозов и подняв лейтенанта с земли, устремился на крышу Рейхстага. Сорокин, почесав голову, пожал плечами, еще раз посмотрел на место ранения, усмехнулся и ринулся вслед за своим чудесным спасителем. миновали пролеты, и вот на каникулу площадки перед последним этажом Сорокина Морозов нагнали опередивших их Булатова, Кашкарбаева, Прваторова и Орешка, которые стояли прямо перед дверьми, ведущими на последний этаж Рейхстага. Тут же, с другого конца коридора, к ним с восторженными криками подбежали солдаты Макова с лейтенантом во главе. За дверями, видимо, услышав топот сапог советских солдат, засуетились немцы. Было слышно, как солдаты вермахта и гитлерюгенда в спешке ставили к дверям всевозможные ящики и тащили железный рамы от разрушенной сетки купола. "Как вы, товарищ лейтенант?" обеспокоенно спросил Сорокина Булатов, держа в руках красное знамя. "Ха, бывало и хуже, Гриша." усмехнулся лейтенант и посмотрел на нашего героя, который по-доброму улыбнулся в ответ на реакцию своего командира. "Если б не наш чудо-человек Морозов, не стоял бы я тут сейчас с вами." "Товарищ лейтенант," обратился к Сорокину Орешка. В двери запорекодировали. Мы не знаем, сколько их там. Скорее всего, у них пулеметы. Если пойдем сейчас, сказал Провоторов. Все под пулями полежим. Где Маков? спросил Сорокин. Ответ не заставил себя долго ждать. Из-за поворота слева по коридору показались знакомые солдаты, во главе которых, вооружившись пистолетом, бежал их командир Владимир Маков. Как только молодой лейтенант, поправив свою зеленую фуражку, подбежал к Сорокину, Сам Семён Егорович широко и искренне улыбнулся и радостно воскликнув: "Прорвались!" Обнял засмеявшегося лейтенанта. Общей радости не было предела. Теперь они все, все вместе поставят точку в этой войне, разгромят нечесть искоренят коричневую чуму и навеки вечные избавит мир от страшного всадника апокалипсиса. Больше всех был рад Морозов. Ему уже не терпелось поскорее закончить эту войну красивым символом. который бы ознаменовал торжество добра и справедливости на земле. Но одна вещь не давала ему покоя. Фигура в балахоне, которая стояла у одной из колонн на крыше. Он хорошо знал этого человека, и он до смерти боялся того, что может произойти, если этот человек вмешается в столь судьбоносный для всего мира момент. Поэтому наш герой, хранитель добра, хорошо понимал, что сейчас он должен защитить всех этих бойцов, что он не имеет права на ошибку или оплошность. И что в этот самый миг он при необходимости должен пожертвовать своей жизнью ради мира на земле. Внезапно его мысли прервал голос Сорокина. "Бойцы, за этими дверями наша победа. Последний рывок, и война закончится. Мы победим! Осталось только пройти ещё несколько метров, и победа наша!" Повернувшись к двери, Семён Сорокин, взяв на изготовку ППШ, приготовился к штурму. Все остальные сняв предохранители, последовали примеру лейтенанта. Одна секунда. Две. Три. Четыре. Морозов чувствовал, как в воздухе вокруг него кружит в бешеном хороводе буран напряжение и страха, как пытается укротить стихию страха зовы доблести, отваги и мужества, как разжигается в его сердце пламя героизма и желание закончить войну раз и навсегда. Сердце колотится как бешеное. 5, 6. 7. И вот, когда эмоции всего отряда перешли все мыслимые границы, а в душах их закипела отвага, раздался возглас Сорокина: "Ребята, за Родину, за Сталина, к победе! Ура!" Подхватив клич лейтенанта, бойцы тухвзадов разом нажали на курки своих автоматов, и пули карающие, пули праведные скосили стоявших позади дверей перепуганных ганцев. Немешка ни не секунды, подскочил к двери Кашкарбаев и что из силы выбил ее своим мощным плечом. Не выдержали немцы, упали на холодный Рейхстагский пол, и тут же метки пули орешка облегчили их земные страдания. И ринулись отважные солдаты в последний бой. Вокруг них сразу же началась адская сестоплеска пуль, но не брали пули героев отважных, ибо дело их было правое, ибо с ними шел сам хранитель их дела правого. Ибо высшие силы справедливости и добра Стали на защиту их пути праведного. Вот меткой пули Сорокина сразило наглого Ганса в лоб. Вот сражён ножом офицер вермахтский Маковым. Упал на боец фолькштурма, не успевший нажать на спуск фауст-патрона. Бегут немцы. Дрогнула элита превосходства национального перед мечом карающим единство Пошатнулся фундамент мировой тирании. Дрогнули идеалы Гитлера и пропаганда Геббельса. Горит фашизм, горит Рейх! В руинах немецкая рать приходит конец злу мировому. Занесён меч праведности над грехами смертными. Вот и позади несчастный купол, впереди крыша. Вот уже и колонны вдалеке видны. Багреет подлый красно-белый флаг со свастикой на лице. Рвется он ввысь, чтобы убежать от кары заслуженной, но ближе и ближе солдаты к заветному месту. "Волотов!" закричал Сорокин, добивая убегающего немца. "Доставай с нами, вешай его на древко, быстрее!" Недолго думая, Булатов выхватывает из за пазухи гимнастерки красный сверток И ярко-красное полотно, озаряющее триумф справедливости на земле, распускается багряным ковром справедливости надбителю зла вселенского. Вот оно уже и на древке Бежит Булатов, бежит за ним Морозов, а за ним Сорокин, а за ними, убивая оставшихся в живых немцев, спешат остальные. Вот уже бойцы на середине площадки. Топот сапог по разрушенной крыше раздается все сильнее и сильнее, звонче с каждой секундой. Беги, крыша, беги! Не останавливайся! орёт во всю глотку наш герой, с опаской высматривая каждый кусок покрытой тучей обломков крыши. Все ближе и ближе Булата в краю фронтона. Радость переполняет всех и каждого. Хочется кричать, плакать, радоваться победе. Но тут куже сумарозова Слева от Булатова возникает солдат в форме немецкого фельдмаршала. И ужас был в том, что это был не простой солдат, не простой фельдмаршал, чудом выживший при штурме. Это был он, тот, благодаря кому эта война началась, тот, благодаря кому были загублены миллионы невинных душ. И снова он собирается поставить свою жирную черную точку в истории. "Не бывайте этому Тейнорус!" выкрикнул непонятно имя наш герой. Ирину со со всех ног своему извечному противнику. Только не сегодня. Не сейчас. «Все кончено, друг. Злобно усмехнулся Маг, направив пистолет на Булатова, который уже был в нескольких метрах от фронтона. Хаос восторжествовал. «Еще нет! выкрикнул в отчаянии наш герой и, не сбавляя скорости, кинулся на темного мага. Выстрел. Покатились два извечных соперника в истории мира по отвесной крыше, цепляясь за рваные раны фронтона. Край уже совсем рядом. В этот момент наш герой, крепко сжимая своего извечного врага, услышал то, от чего его израненная душа запела. По всему Рейхстагу раздался радостный победный крик, понесшийся во все уголки побежденной Германии. Наконец-то, после стольких лет, добро вновь восторжествовало над злом. Наконец-то После стольких лет отчаяния и боли в мире воцарилась добро и справедливость. Война, унесшая жизни миллионов людей, была победно окончена. Что ж, в этот раз ты победил, сказал Тинорус, повернув голову нашего героя к себе. Но я еще успею натворить дел, поверь мне. Счастливо оставаться, умник. С этими словами он испарился в воздухе. Наш герой был счастлив. Он вновь смог избавить мир от зла, но не успел он с облегчением выдохнуть, как его спина почувствовала жесткие удары что-то железное. Раздался лязг металла, стук дерева, и на него, кружась в лёгком элегантном пируете, упал зеленый брезент, закрывавший оставленный грузовик. В голове туман, перед глазами чистое весеннее небо, на душе великое облегчение, а по телу Боль. Боль. Боль. Вдох. Выдох. Радостные крики. В глазах темнеет. На душе огромный валун. темная пелена застилает глаза. Крики все глуше и глуше. Радость. Радость. Пустота. Глава 8. Очнулся дракон в самой ненавистной для себя обстановке. Оправившись от очередного ночного кошмара, наш герой вдруг осознал, что находится в наполненном мутной зеленой жидкостью резервуаре, через толщу воды которого изредка мелькали толстые пузырьки воздуха, убегавшие вставленного в его зубастую пасть медицинского кислородного регулятора. Вода резала глаза нашего героя, не неприспособленные к столь непривычной для них среде обитания, поэтому окружающая обстановкова вокруг себя, дракон видел довольно плохо. Но все же, уловив знакомые очертания медицинского отсека, хранитель добер немного пришел в себя. Вспомнив про рану в животе, дракон посмотрел на свое брюхо. На нем красовался очередной полуметровый шрам, оставшийся после операции. Но не успел наш герой вдоволь полюбоваться на очередную гравюру, оставшуюся после тяжелого увечья, как с обратной стороны стекла показался силуэт человека в белом халате. Да-да, дорогой читатель, Даже спустя 990 тысяч лет доктора земли все еще ходили в белых халатах. Что поделаешь? Сила традиций. Который не спеша что-то записывал в свой голографический планшет. Доктору, по всей видимости, было не менее 40 лет. На его лице проглядывается сочетание морщин. На халате, скрывшем военную униформу, красовались значки выпускника врачебной Сатурнской академии, являвшейся самым элитным учебным заведением во всей галактике. Да будет читателю известно, что доктор Вальмерт, да-да, именно он, тоже являлся выпускником этой академии, причем закончил он ее с отличием. Именно благодаря знаниям, полученным в ней, он смог добиться таких результатов в области генетики и биоинженерии. Правда, к сожалению, намерения оказались не самыми безобидными и добрыми. Подойдя к резервуару с жидкостью и посмотрев на пробудившегося дракона, доктор улыбнулся. и спокойным, мягким голосом, которым, наверное, обладают только врачи, сказал: "Здравствуйте, ваше добродетельство. Вижу, что вы уже проснулись. Как вам такая обстановка?" Дракон, выпустив пузырьки углекислого газа из регулятора, недовольно замотал головой. Усмехнувшись, доктор продолжил: "Понимаю, понимаю. Знаю, непривычно. Но не отчаивайтесь. Рана уже затянулась, и теперь вашему здоровью ничего не угрожает." Я пришел за тем, чтобы вас выпустить. С этими словами доктор подошел к голографической панели и быстро набрал комбинацию из каких-то функций неизвестных дракону. В ту же секунду жидкость из резервуара начала быстро исчезать, постепенно освобождая нашего героя из деновисного плена. Через несколько секунд, когда последние капли жидкости скрылись в пустоте сливного тоннеля, дракон наконец ощутил под собой твердую поверхность. Но вместе с долгожданным облегчением пришли побочные эффекты. Внезапно наш герой почувствовал легкую слабость в мышцах и невольно свалился на пол. "Не бойтесь", сказал доктор, подбежав к дракону и схтив его за лапу. "Реакция вполне нормальная. Вы пролежали в таком состоянии 19 часов, так что побочный эффект имеет место быть. Дышите глубже. Присядьте на кушетку, я возьму пробо крови". Проводив дракона до операционных носилок и усадив его, доктор суетливо побежал к ящику с инструментами. В то время, как главный хирург корабля копался в изобилии медицинских примочек, наш герой с остоном долгожданно расправил крылья и выгнал крепкую спину. Почувствовав несказанное облегчение, дракон удовлетворенно улыбнулся и осмотревшись по сторонам, задал доктору вопрос. Я даже не успел спросить вашего имени. К своему стыду за все время пребывания на корабле, я не удосужился с вами познакомиться до этого момента. Так как вас зовут? Аморис. Представился врач, взяв из ящика маленький пробник крови. Доктор Аморис, если будет угодно. Э -э, судя по всему, я должен спросить, как величать вас. Э -э, у меня было много имен. Но изначально меня звали Хладокрылом первым. А прозвище мне дали Миротворец. Я последний из рода ледяных драконов. Задумавшись на секунду, дракон добавил: Ну или последний дракон вообще, если быть точным. Поразительно, воскликнул Аморис, аккуратно прислонив иглу к шее дракона. Осознав, что проткнуть ее иглой пробника не получится, он попросил дракона открыть рот. Пожав плечами, дракон открыл полный острых зубов пасть. Аморис восхищенно сказал: "С ума сойти. Настоящий ледяной дракон". И Как же вам удалось выжить в течение стольких лет? Ну, я вывел воды из источника вечной жизни, начал дракон. А дальше уж мне помогало просто немая ненависть. Сколько бы раз я не был ранен, сколько бы раз я не прохлестал жизнью, мне удавалось выкарабкиваться из этого. Рутгер тут нарочно не хотел, чтобы я умирал. Но в последнее время ничего больше и больше, кажется. Сколько гюк моих чё. а утешает ли что, что стране есть за кого сражаться. Что я делаю это не я. Вы не одиноки в своих чувствах. горестно на вздохнул Аморис, взяв кровь из языка дракона. Положив образец в аппарат для проверки состояния ретроцитов и гемоглобина, доктор присел на стул рядом с драконом. И вздохнул, словно будучи вымотанной после разгрузки ангара с продовольствием, продолжил. У меня есть сын. Он выбрал не самую мирную профессию. Насколько мне известно, он сейчас служит в бронетанковых войсках и воюет на земле. А сами мы с Юпитера. Прекрасная планета, знаете ли. 200 тысяч лет назад он, как и все остальные шарики нашей системы, стал чем-то большим, чем просто планетой. цветущие сады, океаны. Эх. Подумать только, как далеко зашла наука. Так вот, ах, да, да. Опомнился доктор. Как только эти твари вторглись в солнечную систему, часть наших войсковых соединений перебросили на землю, чтобы защитить новый Новайлдорас. Вы ведь там были. Да, конечно, ответил дракон. Прекрасный город. Я там жил до того, как война началась. Да. Трудно с этим поспорить, утвердительно закивала Морис. Моего сына зовут Тиллиан. Еще с самого детства этого сорвацан привлекали большие железные монстры. Этот вечно мальчуган часами изучал историю танков. делал их модели, собирал постеры, смотрел про них фильмы. Мы с ним день и ночь играли в танкистов. Садились в ящик с игрушками и воевали весь день. Ах, летели годы, а его любовь к танкам все не унималась. Когда он в первый раз увидел Геру на параде, ой, он чуть не взорвался от восторга. А море засмеялся. В совершеннолетие он поступил в танковую академию. выучился на механика-водителя, прошёл курсы профессиональной подготовки. Его направили в элитную танковую часть имени Лавриненко. Через каких-то три месяца он получил звание отличника боевой службы, и командир отделения дал ему экипаж и пересадил на Громовержца. У, -у, У! Я видел этого зверя на полигоне. С восхищением сказал дракон. Это один из лучших танков, которые я успел повидать на своем веку. Да. Это точно. Ни один танк не сравнится с Громовержцем, засмеялся Амориус. Но через какие-то доли секунды выражение его лица сменилось на удручающее. Но как бы то ни было, я очень волнуюсь за него. Просыпаясь в холодном поту, каждую ночь мне снятся кошмары. Когда началась война, лучшие экипажи с Юпитера были направлены на Землю. чтобы помочь держать получище разрушающие столицу. С тех пор я не получал от сына никаких вестей. Недавно я узнал, что погиб дед Мировинга, адмирал Валимар разорвали эти чёртовы твари, когда мы улетали с Йолнера. Маринс был первоклассным капитаном. Мне страшно за сына. До да жути. Но Больше всего меня пугает то, что я ничем не могу ему помочь. Ах, не стоит быть столь пессимистичным, доктор Моррис!» успокоил дракон врача, тяжело от лежавшего на душе было наотцовского беспокойства. Находясь здесь, на этом корабле, вы даже не представляете, как помогаете своему сыну и тысячам других сыновей. Вы Как и вся наша отважная команда последняя надежда для тех, кто сейчас борется с этими чудовищами. Каждый солдат, каждая мать, каждый ребенок нашей галактики по вечерам, глядя из развалин небоскрёбов и крепких убежищ на звездное небо, вспоминает гиперборей и верит в то, что скоро он прилетит и спасет их. Ваш сын, который сидя на башне своего танка, смотрит в необъятное ночное небо, Страдает бессонницы, тоже верит в вас. И поверьте, он тоже ждет, когда на горизонте покажется стройный белоснежный звездолет и принесет спасение. Вы думаете, я его еще увижу? С надеждой спросил доктор, привстав со стула направившись к диагностическому оборудованию. Обязательно. Я уверен в этом, сказал дракон, направившись вслед за доктором. А Морис, открыто улыбнувшись в ответ, осторожно вынул образец крови и сказал: "В общем, уровень эритроцитов в норме. Лейкоциты в порядке, гемоглобин тоже. Никаких отклонений я не заметил. Вы полностью здоровый дракон". В этот момент старший доктор на корабле звонко рассмеялся. Наш чешуйчатый герой, стараясь не ставить доктора в неловкое положение, подхватил его реакцию: "Что ж, можете быть свободны". Спасибо. Поблагодарил доктора Дракон и пожав ему руку, направился к выходу из медицинского отсека. После разговора с Аморисом в его душе появилась еще большая уверенность в том, что у него нет другого выбора. Он должен во что бы то ни стало остановить Тейноруса, пусть даже ценой своей жизни. На его плечах лежал ни неизсчём не соизмеримой груз ответственности за каждого жителя Млечного пути. За каждого нерожденного ребенка, за каждый дом, за каждый город, за каждую планету. Нашего героя мучил один единственный вопрос: к чему были эти сны? Почему они начали появляться с новой силой именно сейчас? Может, кто-то пытается напомнить ему о чем то С улитой скорой встречи. Ответы на эти вопросы были покрыты мраком тайны, По этому дракону Ничего более не оставалось, как смиренно идти по проложенному Надеждой шаткому пути, являвшимся той спасительной ниточкой, способной избавить мир от нового мановения хаоса. Однако ему еще предстояло пройти менее сложный путь, пролегавший от медицинского отсека до пятого уровня командного центра, где его уже наверняка ждал Кортенс с новой информацией по следующему заданию. Зайдя в только что прибывшую кабину лифта, Дракон обнаружил, что в ней, облокотившись на одной из стенок, стоит тот же самый юноша, который несколько дней назад, когда Кибербори держал курс на Мельтелепалас, стал ему случайным попутчиком. Держа в руке папку с документами, он делая вид, что не смотрит на дракона, нервно ёрзал пальцевым по голографическому планшету, на экране которого мерцали какие-то графики и таблицы. Дракон поняв, что пора положить конец страхам своего случайного попутчика. повернулся к нему и попытался завязать разговор. Слушай, ты ведь в командный центр едешь, Кортенцо? м да, недоверчиво улыбнувшись, сказал юноша и быстро отвел взгляд в сторону. Несу ему доклад о работе систем. Я старший аналитик. Это моя работа. Слушай. В тот раз, когда мы летели на Мельтелапалас, у нас было какое-то Недоверие друг к другу. Дракон посмотрел прямо на юношу. Тот все еще смотрел в сторону. Мы даже познакомиться толком не успели. Только перекинулись взглядом да и все. Как тебя зовут? В этот раз юноша, приняв во внимание жест доброй воли со стороны дракона, отключил планшет и теперь уже посмотрел прямо ему в глаза. Я Ротмир, сын офицера Колчета. представился юноша. Мой отец Опытный моряк служил на адмирале Валиморе. Почему служил? с удивлением спросил дракон. Ясминец потопили, когда мы приближались к Уверсанту, ответил Родмир, тяжело вздохнув. Я получил сообщение как раз в тот момент, когда гиперборий входил в атмосферу. Подумать только. Проклятая война. Мервинк тоже потерял деда на этом корабле. Капитан Маринс. Знаете его? Не имел чести повидаться с ним лично, ровно как и с твоим отцом, ответил Дракон. Но я знаю его по рассказам людей видел его по телевизору на морских парадах. Он мне показался очень статным и уверенным в себе человеком, для которого честь не пустой звук. Когда на юбилейном параде 999-995 года оркестр играл Священную войну, я увидел, как при всем своем преклонном возрасте он первым встал с места, приосанился и начал петь вместе с хором. А за ним поднялись уже все, кто был на трибунах. Это было сильное зрелище. Мой отец тоже там был. подметил Ротмир, гордо выгнув спину. Стоял вместе с Марцинсом на одной трибуне. Насколько я помню, они сорок лет прослужили вместе на флоте. И могли бы, наверное, еще дольше, если бы не эта война. Ах, черт бы ее побрал. Не отчаивайся, Ротмир, сказал Дракон, похлопав юного солдата по плечу. Твой отец наверняка хотел, чтобы ты не падал духом и закончил эту войну. Мои слова, конечно, вряд ли смогут тебя подбодрить, но я уверен, что твой отец гордился бы тобой. Вы правда так думаете? С надеждой спросил юный солдат. Я это знаю, спокойно ответил дракон, оскалив зубы в добродушной улыбке. На сей раз она ничуть не испугала молодого бойца. В те самые минуты разговора с нашим героем в его душе что-то переменилось. Он почувствовал, будто оковы грусти и отчаяния спали с его плеч. Словно тот самый кокон отторжения, скравший его добрые и открытый на от остальных людей, раскрылся и выпустил наружу весь свет и всю прелесть его молодого и жизнерадостного я. Он возбудил в своём сознании ощущение спокойствия и радости, казалось, давно забытые им самим. ощущения, которые когда-то быствовали в его душе когда-то, давным-давно, когда его отец был еще жив. Ротмир вспомнил все счастливые воспоминания: рыбалку в Ротпельском заливе со своим отцом, визит на адмирал Валимур, радость первого гудка и теплые, шершавые руки отца, так крепко обневавшие его в тот день. Теперь он понял весь смысл слов сказанных ему перед началом войны. Никогда не позволяй кому-то сломать свой стержень, сын. В тебе течет кровь воинов, бойцов. Ты сильная, открытая и многогранная личность. У тебя все получится, Родгер. Обязательно получится. Верь в себя. Но вот, прерваны воспоминания. Прозвучал мягкий голос девушки. Командный центр, пятый уровень. И двери на мгновение остановившегося лифта обрушили тот хрупкий мост душевного облегчения, который Родмер испытал на своей душе. свои испытания грядущего дня ему еще предстояло пройти. Открылись двери, и юный помощник Кортенса, стремглав вылетев из душной кабины, помчался навстречу своим повседневным делам. Хоть как-то помогавшему отвлечься от горькой потери любимого отца. Дракон же, простояв в кабине несколько секунд, тяжело вздохнул, тихонько сказал самому себе: "Да уж. Что ж ты делаешь, война? Что ж ты делаешь?" И не спеша направился к информационной секции, где его уже ждали верные товарищи по команде. Проходя мимо сидевших за пультами управления системами корабля курсантов, наш герой подумать не мог, что все они отвлекутся от своих дел, встанут в стойку смирно, и главный аналитик, выпячив грудь колесом, гордо скажет: "С возвращением, ваше доблетельство". Дракон даже не знал, что сказать им в ответ. Он был в шоке от такого приветствия, поэтому застыл на месте как истукан. Так бы, наверное, он им простоял на месте, если бы радостный крик лиса кинувшимся ему навстречу, не вывел его из ступора. "Эй, дружище, ты здоров?" Пушистый напарник дракона, поправив свою кожано-пилотскую шапку, вцепился в украшенное шрамом брюхо своего верного товарища. "Мы так волновались за тебя. Я думал, что ты не выкребкаешься". С возвращением, дракоша. Присоединился к пламенным приветствием лиса Эрнс, с улыбкой подойдя к дракону и по-дружески похлопав его по плечу. Ты просто чудо какое-то. Всем смертём на зло. Это точно. Улыбнулся дракон, принимая поздравления от Шоргана, Айнана и Норвина, которые переняли у Эренса эстафету дружеских рукопожатий и теплых слов. Заметив, что у Норвина нет повязки на глазу, он полюбопытствовал. Норвин, как твой глаз? «Все отлично, дружище, восторженно ответил гном. А Моррис и Вальмерт просто волшебники. Не отличишь от нового, не правда ли? Смотри, какой мне марафет навели. Гном показал свои порозовевшие щеки и обновленную кожу. Я прям помолодел. Ну ты даешь, голова зубастая, засмеялся Шорган. Твой подвиг с гранатой достоин славной страницы Оривера. Все войны в галактике теперь берут пример с тебя. Э, да, кстати, я забыл спросить, вспомнил Дракон. А что с Вальмертом? И все его компании. Вальмер согласился присоединиться к нам, ответил Айнон. Его корабли отправились к земле. В нашем распоряжении весь флот и все войска его личной гвардии. Императоры очень довольны, что мы смогли перевести на нашу сторону союзников. Сейчас нам необходима любая помощь, какая бы она ни была. э а... что с фронтами? Полюбопытствовал дракон. Ответа не последовало. Все как один потупили взгляд в пол. Только голос Кортонса, как всегда стоявшего информационного центра, нарушил гробовую тишину. ситуация все хуже и хуже, друг мой. Как бы ни было прискорбно, но похоже, мне придется добавить огромную ложку дегтя в наш маленький котелок меда. Позиции с каждым днем растут, а врагов не убавляется. Буквально два часа назад я узнал, что мы потеряли всю Кальвану. весь Зиггнезен. Войска не могут там больше обороняться. На Меркурии творятся ужасные вещи. Планета просто превратилась в красный метеорит от бесконечных пожаров. Жителям Вариена даже пришлось перебраться в Горингрон, чтобы выжить. Там сейчас жуткий голод. Венера тоже еще держится. Колиматран принимает беженцев день за днем. К нему стягиваются жители уничтоженных посадов и городов всей венерской губернии. Да и с других планет тоже. Сложнейшая ситуацию границей вооруженных сил. Там только 13 наших батальонов. Они несут огромные потери. Я даже не стал уточнять цифры. Кортенсон сокрушенно выдохнул и склонился над картой Солнечной системы. Про Юпитер, Марс, Сатурн, Нептун и Плутон как-нибудь потом расскажу. Хватит страшилок на сегодня. Вас впереди ожидает не менее пугающее. Кортэнс оторвал взгляд от карты и посмотрел на дракона. Вам ваше добродетельство, она покажется просто ужасной. Что там? спросил Шорган, поправив свои ленты с разрывными зарядами. Очередной монстр, жалкий солдафоны? или еще какая-нибудь хрень? э Не то, ни другое, а третье, Шорган. Тяжело вздохнув, ответил Кортенс. То, что ты перечислил, имеет локальный характер. и вызывает опасность лишь при приземлении именно в эту точку. А у этого события спектр действия, так сказать, более глобальный. Это что же такое получается? Развел лапами лис. Эпидемия какая-то, что ли? Грипп там какой-нибудь или чума, например? Почти угадал, ответил Кортенс. Только социального масштаба. Гражданская война. Дрожащим голосом пробормотал Дракон. закрыв глаза лапой. Только не это. Именно ваше добродетельство. Чинно ответил Кортенс. «Систему Фернан, куда мы направляемся, вот уже более 12 миллиардов лет лихорадит гражданская война. Они начали воевать с тех пор, как зародился млечный путь. Для них человеческая жизнь это ничто, как секунда пролетела. Даже меньше, наверное. Они самая старая раса, населяющие нашу галактику. И эти ребята были здесь, когда Земли еще и в планах не было. Да и солнышко, собственно, тоже. Наша солнечная система была лишь бесформенным плевком в космосе. 12 миллиардов! воскликнул Норвин. Это невозможно. Как они друг друга не перестреляли еще к тому времени? Мы не знаем причину начала этой войны. А также цели преследуемых каждой из сторон, — ответил Кортенс. Но одно известно точно. На Педанторе находится последний артефакт, необходимый нам для постройки портала. Поэтому мы должны как можно быстрее отыскать его и свалить, пока нас не расщепили на атомы какие-нибудь их супер-пупер-лазеры, подметил Айнен. Или еще какая нибудь хрень, которая мне даже в голову прийти не может. Хм. Если вкратце изложить план наших действий, то все так и есть. усмехнулся Кортенс. Погодите-ка. Насторожился Лис. Если у них там идет война, а мы сейчас влетаем в их систему, мы ведь попадем под обстрел, так? Ну да. Спокойно сказал Кортенс, что-то набирая на карте. Тебя что-то смущает? Хмм, давайте-ка подумать. Издевательски начал Лис, облокотившись на голову дракона и почесав шею. Да. Меня смущает то, что мы сейчас мало того, что встретимся с инопланетной цивилизацией, Так еще и потыком получим. Вы хоть представляете, что у них там за пушки? Да наши им в подъётки не годятся. Да, и еще одно. Допустим, мы прилетели на планету, как-то сели на неё. О'кей, нет проблем. А дальше-то как? Где нам искать этот чертов артефакт? Там вся поверхность сплошное месиво. Нас просто сотрут в порошок прежде, чем мы подойдем к этой штуковине. Все, что ты сказал, абсолютная правда. ответил на возмущение Лиса Айнен, в знак согласия чинно кивнув головой. Но у нас нет другого выбора. Либо мы летим на планету и хотя бы пытаемся добыть то, что мы хотим, либо навсегда исчезаем с лицам личного пути, да и всей вселенной вообще. Не думаю, что она будет как-то грустить по этому поводу, но мне бы хотелось попытаться сделать хоть что-то, прежде чем разделить участь динозавров. Если ты хотел предложить что-то иное, я слушаю. Лис на мгновение задумался над своими словами и со стыда потупил взгляд в пол. Ему было неловко перед своими товарищами по команде за свой пессимизм и трусость перед лицом опасности, которые, как ему казалось, он открыто презирал. Прокашлявшись, наш герой скрестил лапы на груди и виновато промолвил: <кхм> Извините. Я был неправ. Мне просто очень страшно. Я мне мне не хочется умирать. Не хочу. Ничего страшного, ответил Норвин. Главное, что ты сам понял свою ошибку, друг мой. Ха. Никому из нас не хочется умирать, сказал Эранс усмехнувшись. Нас всех здесь этому и обучали в литных академиях. Четко и гладко выполнить задание, а затем целыми невредимыми вернуться домой. Это мы и сделали. Приятно слышать слова мудрого командира и опытного профессионала. Донесся голос со стороны кабины пилота. Заметив только что вышедшего из кабины пилота капитана Шерланда, офицер приосанился и отдал честь вышестоящему позванию. Капитан, улыбнувшись, кивнул головой и отдал приказ. Вольно, офицер. Что ж, друзья, иран справ. Задание нужно выполнить без сучка и задоринки. Поэтому вам нужно лучшее снаряжение, которое мы можем предоставить. В первую очередь, конечно, скафандры. Н а зачем нам скафандры? спросил Айнен. Простите, усмехнулся Кортенс. «Мое упущение. Кислород, если он когда-то был на этой планете, наверняка уже канул в лету. Жители Педантур не нуждаются в нем, поэтому особо не заморачивались насчет его возобновления. Вместо него на планете господствует газ под названием аргон. При его вдыхании вы почувствуете удушье, через несколько секунд начнете биться в агонии, у вас начнутся галлюцинации, а затем минуту через 3-4, у нашего пушистика через две, наступит смерть от остановки окисления глюкозы. Еще хорошо, что он не имеет свойства Ответ на вопрос, думаю, исчерпан. Более чем сказал Шорган, по затылок от не очень приятных сведений Кортенса. Но только я не понял, что такое остановка окисления глю глю глю глю глюкозы, Шорган. Глюкозы, повторил по слогам Кортенс. Иными словами ты умрёшь отудушья. А, -а, а! Вот теперь понятно, сказал Шорган. Сразу бы так. Какая-то безрадостная картина вырисовывается. сказал Эрнс. Мало того, что нам придется как-то пробираться через зону боевых действий, так еще и бояться, как бы скафандр не повредило. Ну, если вы будете действовать с предельной осторожностью, то вам не составит большого труда забрать последний фрагмент портала, сказал Шёрланд. Эти парни настолько поглощены войной, что даже не заметят нашего прибытия. Да и на поверхности на вашу команду не будут обращать никакого внимания. У них там своих дел по горло. Капитан Пров сказал Морвин. Наш отряд будет практически невидим для них. Ну, если только они не захотят нас увидеть. Э -э -э, капитан Шерланд, вопрос можно? Стеснительно спросил Лис. <говорит> Конечно, засмеялся командир корабля, скрестив руки за спиной. Не мнижуйся. А мне тоже выдадут скафандр в тот момент, когда напарник дракона задал свой вопрос, Эрен усмехнулся и промолвил в ответ: "Не -е -е. Будешь так бегать, пока глаза не лопнут. Вы как всегда в своем репертуаре, офицер, сказал дракон, замотав головой. Не пугайте необразованных, Эрнс, строго наказал Шёрланд, недовольный выходкой офицера. Нечего тут боевой дух команды понижать, и без вас тут непросто. просто. Виноват господин капитан, Эрнс вытянулся и встал в стойку смирно, понурив голову. Больше этого не повторится. Очень на это надеюсь, чинно сказал Шёрланд. обратился к Лиссу. Не волнуйся. Ты получишь необходимое снаряжение. Ровно как и все остальные. "Босколь сколько пребываем?" спросил Норвин. "Через час", ответил Кортенс. "Поэтому настоятельно рекомендую всем сразу заняться подготовкой к операции. Проверьте оружие, оборудование, свои скафандры и прочее барахло на значении которого я не имею ни малейшего понятия". Осознав по испуганным и недоумевающим взгляду, что шутка не удалась, Кортенс закатил глаза. и И поторопился успокоить наших героев. Шутка, шутка. Дожили. Уже никто сарказма не понимает. В общем, идите и не свистите. Мировинка повестит вас, когда мы будем подлетать к Педантору. Может, немного потрясти, но думаю, что все пройдет гладко. А где нам получать скафандры? спросил Шорган. Снова переться в арсенал? Никуда идти не нужно, ответил Кортенс. Система корабля уже доставила по специальным туннелям скафандры для каждого из вас в ваши каюты. Ну, кроме нашего чешуйчатого друга. Ему пришлось использовать свой перекид чуть раньше. Того требовали обстоятельства. Вопросы В ответ специалисту-информатору было лишь молчание. «Тогда чего же мы ждем? За работу. Выслушав короткое напутствие Кортенса, отважная пятерка дружно последовала к лифтам. Рядом с главным специалистом по планированию операций остался стоять только Шёрланд, закручивавший в раздумьях свой приглаженный ухоженный правый уст на указательный палец. Чёрт, и что происходит, капитан? возмутился Кортенс. Неужели все эти порни настолько тупы, чтобы не понимать очевидных вещей? Не беря в расчёт нашего дракона, разумеется. ладно, Шоркан. ладно, этот лис недоросток Но Эренс Груксмит он так шутить. Где же его кодекс офицерской чести? Согласен с вами, Кортенс, ответил Шерланд. Но прежде чем вы продолжите осуждать действия офицера, позвольте задать вам один вопрос. Разумеется, господин капитан, встрепенулся помощник Ширланда, поправив свой парадный камзол. Я весь внимание. Как бы вы себя вели, зная, что все, кого вы любили, сгорели в пожаре войны? После вопроса Ширланда, Кортенс впал в замешательство. Эрен так каждый день пересиливает себя, без безучкаясь за задоринки, исполняя кодекс офицерской чести. Он никогда не отступает, всегда доводит начатое до конца и всегда верен его величеству. Вы должны понимать, что Эрен не только превосходный снайпер, офицер и боевая машина для убийств. Прежде всего, он человек. Такое же, как и мы с вами. Поэтому в его поступках имеют место быть ошибки, неточности и некоторые просчеты. Вы согласны со мной? Безусловно, господин капитан, стараясь казаться уверенным, выпалил Кортен, потупив взгляд в пол. Спасибо, что внесли ясность. Я виноват. Ничего страшного, офицер, Шерланд улыбнулся и дружески похлопал Кортенса по плечу. Думаю, что по возвращении вас приставят к награде. Да, не преувеличивайте, господин капитан, засмеялся Кортенс. Я всего лишь советник и информатор, не более того. Вы слишком плохо думаете о себе, Кортенс, улыбнулся капитан. Вы талантливый и опытный стратег, способностям которого позавидует любой генерал. Именно поэтому я выбрал вас на столь ответственную должность. Спасибо за похвалу, капитан. Учтиво поклонился Кортенс. Ваши слова многое значат для меня. Что ж, довольно любезностей, сказал Шерланд. За работу. С этими словами, отдав честь офицеру, капитан направился к кабине пилота, чтобы навестить Мировинга. Кортенс, сказав громогласное, "Так точно, господин капитан", тяжело вздохнул и снова уткнулся в голографический планшет, пытаясь укрыть свои тревожные мысли тонной ответственной работы. От чего же столь скрытный человек, как Кортенс, пытался завести свои чувства толстой ширмой рутинной работы? Ответ прост. Ему, как и всем членам экипажа Гиперборея, хотелось забыть кошмар, творящийся в галактике, забыть выжженные города, разрушенные дома и небоскребы. забыть смерть, забыть все плохое, что терзало душу, и вспомнить приятное, вспомнить сына. Вспомнить проведённое вместе время, счастливое время. Кортенсу, как и многим жителям Лесного пути, не повезло. Его сын погиб ещё до войны в спецоперации проваленной продажной антитеррористической организации. Это был тот спецотряд, которым руководил доктор Вальмерт. Вернее, делал для него бионическое снаряжение. Именно за это Кортенс ненавидел и презирал доктора. Он винил его в смерти своего сына, единственного, и так горячо любимого. Он был убежден, что сын погиб именно из-за него. В момент опознания зародыша на тела на набравшем себя в полевом реакторе, обнаружили чип Вальмерта, вставленный незадолго до начала операции. После этого Кортен возненавидел доктора всем сердцем. Неутолимая злоба пожирала его изнутри, и только тяжелое... Рутинная работа и бесперерывный труд спасали его отравленный разум от полного безумия. Интересно будет посмотреть на новые штучки, которые выделено нам командование. С присущим ему восхищением и мечтательностью сказал лис, сложив вместе свои маленькие передние лапы словно буддистский монах. Никогда не примерял на себе скафандр. Тесновато в нем будет, наверное. Я думаю, ощущать небольшую клаустрофобию гораздо менее неприятно, чем умирать от удушья на неизвестной планете. Не так ли? предположил дракон, минуя бесконечной вереницы дверей кают. Хе, это, конечно, верно, согласился лис. Но неужели за столько лет эволюции никто не смог придумать что-нибудь менее громоздкое? А что бы ты предложил? полюбопытствовал дракон. Ну, скажем, какой-нибудь имплант, который позволяет делать из вакуума кислород. Хм. Неплохая идея, кстати говоря. подметил дракон. У тебя очень изобретательный ум. Вот только я как-то не особо в этом разбираюсь и не совсем представляю описанный тобой процесс. Да. Мечтательно протянул лис. Вот бы все идеи имели свойство реализовываться сами собой. Ну, например, придумал ты тот же имплант и собрал его вживую. Вот было бы круто. Ну, допустим, сказал дракон. А если бы какой-нибудь безумец создал черную дыру посередине нашей галактики? Что тогда? Хе. А зачем ему создавать черную дыру посередине галактики? возмутился лис. Он же не дурак. Зачем что-то создавать, чтобы просто что-то разрушить? В этом нет ни единого смысла. Твоя правда. дракон задумался. И ведь не просто так. последнее время его мучил вопрос о том, зачем Тейнорусу -то было подчинять себе этих тварей? Уничтожать планеты и системы ради забавы было бы не совсем в его стиле. Сломить волю человечества и остальных народов галактики, тогда зачем их убивать? мог бы сделать это более изощренным способом. Для чего же он так затягивает войну, когда мог бы выиграть ее в течение нескольких дней? Для чего? Но не успел дракон как следует подумать над этим проблемным вопросом, Как лис спрыгнул с его плеча и кинулся к двери их каюты. Ух, как же лапы чешутся!» — воскликнул лис, пытаясь допрыгнуть до сканера открытия двери. Но все его неимоверные страдания были закончены, как только когтистая пятерня его чешущегося приятеля коснулась устройства, и крепкая металлическая дверь с легкостью убралась в сторону, исчезнув в толстой обнественной стене. Лис, подняв большой коготь правой лапы вверх, сказал: Крас사와, Чем дико коросмешил дракона и быстро вбежал в каюту. Увидев рядом со шкафом для скафандра дракона небольшой комод, в котором на крепких металлических подпорках висел его собственный космический костюм, наш пушистый герой чуть не потерял дар речи. У воскищённо заорал лис, рванув к стенду со скафандром и вцепившись в него всеми четырьмя лапами. Я о таком даже мечтать не мог. Это же настоящий армейский скафандр. Я рад, что тебе понравился», — улыбнулся дракон. Я настоял на том, чтобы ребята из инженерного отсека сделали его для тебя. Они начали трудиться над ним с мельтепляса, а закончили вот совсем недавно, пять часов назад. Мы вместе с Шерлэндом и Норвином подумали, что это будет превосходнейшим подарком для тебя. Не, не может быть, запинаясь, сказал Лис, ощупывая каждый сантиметр на его новой игрушке. Я я Даже не знаю, как тебя отблагодарить. Спасибо, дружище. Ха, ты сам только что нашел решение собственной проблемы. Улыбнулся дракон, облокотившись на стену каюты. Будешь примерять? Естественно, выпалил лис и поспешил снять свой новый костюм со стенда. На удивление, он оказался очень легким. По сравнению с ним ППС казался просто огромным валуном. А где шлем? Или меня опять решили надуть? Шлем автоматически соберется, как только ты коснёшься сканера на левом рукаве, ответил Дракон, указав на небольшой зеленоватый дисплей на левом запястье. Да, кстати, для хвоста тоже есть место. Сзади. О нас с тобой в этом плане позаботились. Лис посмотрел на спину своего бронированного космического костюма, и действительно, позади скафандра свисал эластичный замкнутый рукав из сверхпрочной ткани. Вдоволь налюбовавшись своим новым подарком, Лис задал, пожалуй, самый главный вопрос. А как он надевается? А, сзади у шеи есть специальный сканер, рассчитанный только на твои отпечатки лап, сказал дракон, показав на маленькое окошко, расположенное чуть левее бронированной шейной пластины. Прикладываешь свои когти к ней, и вуаля. Попробуй. Лис кивнул головой и слегка дотронулся до указанного драконом места. Экран тут же засветился, и встроенная система распознавания хозяина ответила: Идентификация ракон. После чего крепкие замки, сдерживающие ткань, раздвинулись, и костюм с легкостью распахнулся перед изумленным лисом. Вспомнив неприязнь своего друга к своих зыковской кличке, дракон поспешил извиниться. Уж извини. Безбашенный лис было бы слишком долго. Пришлось ввести твою кличку. А! Ничего страшного. Отмахнулся лис, посмотрев внутрь скафандра и ощупав его подкладку. Очень мягкое для сохранения тепла и подвижности, сказал дракон. На педанторе холодно как в открытом космосе. Прими. Хорошо, ответил лис и принялся влезать в костюм. Сам процесс был даже проще, чем надевание гидрокостюма. Все в новом подарке подходило по размеру, и идеально вписывалось в пропорции пушистого юнги. Как только скафандр был надет, лис дотронулся левой лапой до сканера на спине. И мощные замки в доли секунды с легкостью замкнулись, надежно спрятав пушистую шубку лиса под толстым слоем брони. С восхищением осмотрев слаб до головой новый подарок, наш герой с неописуемым восторгом заёрзал хвостом, не обращая внимания на усмешки дракона. Вау! Это просто обалденно. Спасибо, дружище. Ха, было бы за что, засмеялся дракон, открыв собственный шкаф с броней. Искренне рад, что тебе понравилось. «Еще спрашиваешь, воскликнул лис, и сняв свою шапку, не заметил, как в порыве радости коснулся левого рукава. В ту же секунду перед мордой нашего терапевшего героя начали выползать маленькие металлические пластины вдоль секунды плотно закрывшие его голову. Как только шлем полностью скрыл пушистую шерсть лиса под своей крепкой броней, на месте глазных прорезей засветились зеленые линзы шлема. Захохотав от радости, лис через встроенное переговорное устройство обратился к дракону: чумительно. Я... внезапно легкие восторженного напарника дракона ощутили сильные удушье, и вместо криков радости из скафандра послышался кашель и отчаянные попытки лиса сделать вдох. О, прости. Дракон коснулся тумблера на шлеме лиса, и тут же из скафандра послышалось долгожданное дыхание. За время изучения подарка лисом он уже успел надеть свой костюм. Забыл включить внутреннюю циркуляцию воздуха. <смех> ничего, засмеялся Лис, убрав шлем с головы. Я уже привык к такого рода пыткам Линориуса. Мне ничего не стоит подыхаться несколько секунд. Вот и отлично, сказал дракон, подав лапу лису. Его пушистый напарник, забравшись на плечо своему другу, свесил лапы вниз и схватившись за голову дракона, сказал: "Ну что, дружище, пошли? Есть шеф". ответил дракон, открыв дверь каюты, выйдя в опустевший коридор и осмотревшись по сторонам, наши герои, встретив привычную тишину и пустоту перехода в Гипераборею, не спеша направились к лифту. В больших панорамных иллюминаторах все еще сверкался им неписуемым великолепием гиперпространственный туннель, проливавший нежно-голубой свет на белоснежную обшивку красавца корабля. Засмотревшись на красивый пейзаж космического пространства, охватившего своим сверкающим голубыми лоскутами огромный космический корабль дракон не заметил, как перед ними появился долгожданный лифт. "Знаешь", сказал дракон, нажав на экран вызова кабины. "У меня очень плохое предчувствие". Но задумался лис почесав затылок. "Мы входим в систему, где вот уже больше миллиарда лет идет война. Думаю, это вполне нормально". "Да нет же. Я о другом", отмахнулся дракон. оглянувшись назад. Мне такое чувство, что сейчас нам сильно не поздоровится. Ой, только не говоришь, что не успел Лиза закончить свою реплику, как вдруг яркий тоннель исчез, и огромные иллюминаторы гипербории открыли нашим героям пробирающую до кончиков костей картину. Вокруг крошечного белоснежного корабля точки вспыхивали сотни тысяч ослепительных фейерверков, излучаемых нескончаемой бурей выстрелов исполинских космических кораблей, и крошечных светящихся тускло рыжими полосками заоборазных дронов, мчавшихся огромными роями навстречу вражеским кораблям. В каждой пяде необъятного космического ковра творился хаос. То и дело перед иллюминаторами гиперборея взрывались ярко-зелёным пламенем подбитые космические монстры-дредноуты, по очертаниям напоминавшие вывернутые в обратную сторону елки. Космос кишил обломками уничтоженных кораблей, дронов и мобильных орбитальных укреппунктов. впитавшихся средь плотного огня огромных каменюк из уцелевших орбитальных укрепрайонов, районов плотным строем молекулярных излучателей вился губительный огонь неизвестных обороняющихся из искрипшихся ядовито-зелёным пламенем подбитых кораблей роями вылетали зеленовато-рыжие спасательные капсулы напоминавшие огромные ягоды крыжовника стройные вереницы которых устремлялись в сторону от ужасного пекла войны в общем и целом Как и сказал Кортенс, вся система Фернан была охвачена многовековой гражданской войной, о которой так боялся думать дракон. Минуя плотные ряды обломков и тучные рои дронов, обитель отважных искателей артефактов мчалась в сторону финальной цели экспедиции планете Педантор. Не успели лисы дракон добежать до лифта, как чудовищной силой взрыв потряс гипербарий. Забыли сирены. Внимание, критические повреждения. Всем своим экипажам проследовать к спасательным капсулам на пятых и первом уровнях. Внимание. Плохо дело, воскликнул дракон. Надо скорее спуститься в командный центр. Бегом. А, ну почему весь этот геморрой еще не закончился? Отчаянно завел лис, наблюдая за тем, как в разные стороны несутся группы матросов, неся в руках чемоданы с пожарными роботами. Мы не успеем вовремя добраться на лифте. Слишком долго. Для таких случаев на каждом уровне есть туннели. по которому можно быстро спуститься вниз, сказал дракон, открыв клапан в стене рядом с лифтом. К удивлению Лиса, за ним действительно находился широкий спасательный туннель-горка, который широкими спиралями уходил вниз. "Ого!" воскликнул пушистый напарник дракона. "Никогда об этом не знал. А как ты? Как-нибудь потом объясню", прервал ожидаемый вопрос Лиса наш герой, и воскликнув: «Пошел!» — подтолкнул своего пушистого напарника вперед. Удостоверившись по восторженным крикам, что спуск прошел благополучно, Дракон, как можно плотнее сгруппировавшись, прыгнул вслед за лисом. Миновав несколько поворотов трубы спуска, хранитель добра быстро вылетел из туннеля прямо перед капитаном Шерландом, который, подав ему руку, с присущим пафосным спокойствием сказал: "Приветствую. Как видите, ваше добродетельство нас немного потрепало. Не укачало в дороге?" Ха, "Нет, что вы?" усмехнулся дракон, приняв помощь капитана. "Дорога была довольно-таки комфортной". Мы слышали сирену. Что-то случилось с гипербореем?» К несчастью, да, ответил Ширланд, направляясь к пульту диагностики систем корабля. Мирвин как мог уворачивался от обломков и выстрелов, но, к сожалению, даже его навыки не помогли. Перед нами взорвался один из кораблей педанторцев, и один из фрагментов повредил главной турбину регулировки высоты полета. Иными словами, мы не можем сейчас сесть, пока их не починят. Кто-нибудь сейчас этим занимается? спросил Лис. Да. Ответил капитан, координируя работу экипажа. Шорган и Норвин сейчас на обшивке корабля. Они делают все возможное. На обшивке? Ошарашенно воскликнул Лис. Вот те раз. Там же сущий ад Норвин Морвин лучший техник Гипербории, ответил Ширланд. — До войны он частенько прилетал, чтобы посмотреть на него. Я его долго отговаривал, но этот гном тот еще баран. А Шорган-то что там забыл? удивился Дракон. Он Капитан на мгновение задумался. Ну, Ему захотелось адреналина. Вот и пошел вместе с Норвином по ублюдок. Чуть слышно пробормотал Лис. Не без этого, друг, не без этого, согласился Шерланд. Зацепившись прочной рукой титанового экзоскелета с за выступ обшивки, отважный гном-техник всеми силами пытался сцепить вместе два раздробленных куска турбины, раскрывшихся словно красивый тюльпан в летней юпитерской резиденции императора солнечной системы. Шорган, стоя неподалёку с небольшим отшивающим аппаратом, испуганным взглядом глядел на разрывающиеся на мелкие обшмётки корабли неизвестной расы. О, чёрт бы побрал эти турбины. Сквозь зубы проскрипел Норвин, отчаянно стараясь выполнить ремонт. Надеюсь, у нас не попадёт какой-нибудь чешной заряд или ещё какая-нибудь хрень. Ты же сам вызвался, ответил Шорган, тревожно озираясь по сторонам и вслушиваясь в приглушённые вакуумом взрывы. Я, кстати, Всё никак не узнаю, где ты живешь». Попытался завязать разговор гном. Может, заскочил бы к тебе на огонек после войны как-нибудь? мои двери всегда открыты для гостей. Усмехнулся Шорган. Галактический квадрант D69, планета Мордарин, дурутарский Ном, 274 консорция, улица Грешнака-1, дом 65. Давай я тогда свой адрес скажу, что ли? Поддержал новый вид в дружеских отношениях Норвин. Значит так. Галактический квадрант н 54 Планета Бертран, Арнерский полис, Эльберский дистрикт, улица Академика Крильвина, дом 71. Ха, ну вот и отлично. Засмеялся Шорган. Теперь точно увидимся. Безусловно. Кстати, а ты мне по почте собрался вдруг? Удивился Норвин, отчаянно продолжая соединять два раздробленных металлических фрагмента. заявить ты своё не боишься, орк? У меня уже есть взрослая дочка. Усмехнулся орк. Мне нечего бояться. От ответа орка гном расхохотался. Ха -ха, ты серьёзно? спросил он, не веря своим ушам. Никогда бы не подумал. С такой мордой, как у меня, не шутят, ответил Шорган, наблюдая за тем, как гном выполняет свою работу. А, конечно, золотой ребенок. Вся в тещу. Ух, и ломали мы с женой головы. За этого не хочу, клыки короткие. За этого не выйду. Больное лицо аккуратное. Но я ей говорю: "Доча, тебе прям такого надо. Он, мать моя, вроде вышел за меня, а я ведь и не красавец писаный, Изо рта не воняет помойкой. Клыки не всегда грязные, но она-то любит меня. Идеальных орков не бывает". Она: все нет, да нет". "Бывает", говорит. "В рекламе видела. Уже жена моя Ранда подключилась. Благо баба мудрая", говорит Берильда, "Я, между прочим, отца не просто так выбрала. Не за красивый марафет. Он в казарме был, ну, рот урод уродом, клыки короткие, зубы ровные, прикус правильный. А потом, ой, ну просто писаный красавец стал. Аlex, серьёзно, думаю, что ты красавец. Усмехнулся гном. Передай-ка мне соединитель. Ну да, ответил орк, вложив руку Норвину прибор. Мне когда ворвичались выбили из зуба обломали, на меня все девчонки заглядываться стали. Что ты, Шорган? ответил Норвин, соединяя вместе регуляторы высоты. Да это чего? Вот не успел Шорган договорить, а к его речь прервал страшный грохот. И прямо перед ними, спрыгнув с какого-то раздробленного корабля, появился здоровенный металлический великан антропоморфного строения тела, окрашенный в темно серый цвет. Его туловище с ног до головы был покрыт слоем из стёртого пупырчатого метеоритного железа, по крошечным изломам каналам которого струилась вязкая ярко-бежевая субстанция. Вместо кистей рук На конце конечности этого странного незнакомца извивались светящиеся тем же ярко-бежевым цветом тонкие бесформенные щупальца. Стопни опорных конечностей напоминали нечто похожее на спину ежа. На твёрдых железных пластинах, сцепленных между собой пресловутой субстанцией, виднелись крошечные иголки, предназначенные для обеспечения сцепления с капризным грунтом планеты. Именно по этой причине на месте приземления этого пришельца остались несколько крошечных отверстий. Но что больше всего потрясло воображение наших героев, так это то, что из себя представляла голова этого недугуманоида. Среди огромного множества небрежно соединенных между собой вязким бежевым материалом метеорных камней, сглаженных и вытянутых в форму падающей кометы, просматривались очертания голубовато-белых глаз и зеленоватой прорези чуть ниже, чем-то напоминавшей ротовую полость. Держалась эта причудливая конструкция на одном большом валуне, по очертаниям, походившим на неказистый детский куличек. Отличительным элементом на теле этого таинственного незнакомца являлся красный знак на левой половине тела, представлявший из себя окутанной сеткой тетрайдера. Оторопев от увиденного, Шурган наблюдая за тем, как на него движется представитель ранее не встречавшейся ему инопланетной расы, собирая из своих свои щупальцы камень, нечто похожее на огнестрельное оружие, сказал: "Норвин, у нас тут гости, и похоже, он настроен не совсем дружелюбно. У него пушка." Задержи его немного. Спокойно ответил гном, оглянувшись назад. На его спокойный настрой в мгновение переменился, как только каждая фибра его души ощутила трепет перед приводящим в ужас незнакомцем. "Мать честная, что это за хрень?" Но шорган не ответил. В ту же секунду он выхватил из-за спины дробовик и с яростью зарядив свою бум-палку, пустил смертоносную плазменную картечь в представителя неизвестного науки вида. От залпа Пришелец покачнулся, издал непонятный клич и грохнулся на обшивку. Но не успел орк воскликнуть от восторга, как пришелец, в мгновение ока оправившийся от столь мощного увечья, отчетливо воскликнул: И, и Мгновенно пристав к обшивки, приготовился было произвести смертельный выстрел обжигающего вещества, как вдруг откуда-то не возьмись Прямо перед ним приземлился почти точно такой же пришелец. Те же ступни, те же конечности, та же самая форма головы. Та же бежевая жидкость, текшая во всех жилах между пластинами метеоритного железа. Только вместо эмблемы с кометой на том же месте у пришельца-близнеца блестел ярко зеленый рисунок, отображавший Млечный путь, в центре которого находился болотного цвета тетрайдер. Народный эт Коринвор Воскликнув новоприбывший, и с криком кинулся на своего противника. Рохна-рум В этот момент на глазах шоргона два здоровенных великана начали с неимоверной силой мутузить друг друга, пытаясь разорвать на мелкие кусочки один за другим. оппоненты обрушивали друг на друга удар за ударом, не давая друг другу передышки. На обшивку гиперборея то и дело сыпались крошечные дымящиеся камешки, отколовшиеся от поврежденных тел двух гигантов. Но вот один из них, на груди которого переливался красная, окутанная сеткой тетрайдер, сформировал из своей конечности острый каменный кинжал и что из силы воткнул его в корпус своего противника. Его оппонент гневно заорал и уже было приготовился нанести ответный удар, как яркие залпы защитной турели Гиперборея сбили обоих сражающихся с ног, и два пришельца, скинутые с потрёпанного покрытия корабля, устремились в необъятную темень космоса. Все еще продолжая сражаться между собой в яростном клубке смертельной схватки. Не успели Норвин и Шорган сообразить, в чем дело, как из переговорного устройства гнома раздался задорный голос лиса. Похоже, что и вовремя. Что это у вас такие кислые лица, будто в лимонов объелись? Ха, ты чертовски вовремя пушистек. Радостно воскликнул Норвин. «Черт возьми, эти ребята так сильно мутузят друг друга. С чего бы так? Алло, гараж. Сказал Шорган. Корен тоже сказал, что у них идёт гражданская война. Что же с чем делать-то? Это и жуть понятно, Шорган. Ответил гном, вернувшись к ремонту элеронов. Вопрос в другом. Что могло послужить причиной этого конфликта? Я думаю, это последнее, о чём нам нужно сейчас беспокоиться. Шорган направил взгляд в сторону напарника гнома, который Стипв два куска илирона подозвал его к себе. Надо бы закончить ремонт. Давай-ка помоги мне. С этими словами Гном кивнул в сторону шоргана, и что-то пробормотавший в ответ Орг принялся за дело. В это время гиперборий тихим ходом ушел с линии огня и спрятался за обломки огромного космического корабля, отключив шумные двигатели. Через несколько минут напряженной работы ремонт в конце концов был полностью закончен. что мы справились, сказал Норвин, постучав по отремонтированному илеронну железным кулаком. Отличная работа, дружище. Могу сказать то же самое, ответил любезностью Орг, прикрепив прибор к левому бедру. Нам нужно поскорее смотаться отсюда. Скажи Мировингу, что ремонт закончен. Без проблем, сказал Норвин, подключившись к системе корабля. Мировинг, ремонт закончен. Мы идем домой. Принято. Почти мгновенно ответил пилот, спрятав белоснежного красавца за обломки инопланетного дредноута. Сейчас телепортирую вас на корабль. Стойте на месте и не шевелитесь. Не стоит напоминать, чем это грозит, верно? <кười> <кười> В этом нет никакой необходимости. Нервно засмеялся Шорган, вспомнив обучение основам безопасности Звездного флота. В чем же была опасность этого современного и быстрого способа космической телепортации? Все очень просто. Когда пилот активировал молекулярный транслятор, перемещаемые объекты переносились в назначенную точку, расщепляясь на крошечные частицы молекулы. Это не приводило, как могло бы показаться на первый взгляд к смерти несчастного, так как вычисленного учеными промежутка времени вполне хватало, чтобы сохранить целостность тела. Но при чрезмерном движении могло произойти нечто ужасное. Молекулы обоих объектов могли соединиться друг с другом и создать новую молекулярную цепочку. То, что появлялось на выходе во время первых тестирований системы, шокировало даже самых закаленных ученых. Иными словами, могло появиться что-то вроде творения доктора Вальмерта, много гораздо хуже на вид. Но, к счастью, телепортация для отважных механиков прошла благополучно. Родно через секунду Норвин и Шорган с облегчением выдохнули, очутившись в полюбившемся предбаннике, где их с неподдельным восторгом ждали дракон, державший в своих лапах крепкий армейский шлем. Стоявший на его плече лис, с улыбкой смотревших на реинкарнированных персонажей картины Репина не ждали. Айнен, восхищенно улыбавшийся Ширланд, и Эренс, который похлопав Норвина по плечу, засмеялся. Ха, отличная работа, ребята. Я уж думал, что придется седые волосы из головы выдергивать. Напугали вы нас изрядно. Господин капитан обратился Норвинг к Ширланду, сняв шлем и отдав честь железной рукой из скелета скафандра. Все системы в норме. Ремонт выполнен успешно. Все неполадки устранены. Гипербарьер готов к несению службы и посадке на педантур. Вольно, старший офицер Нурвин, с улыбкой кивнул Ширланд. "Отличная работа. Вы с шоргом на славу потрудились. Сразу видно оперативная работа профессионала. Я занесу вас в наградной лист после выполнения задания". "Господин капитан", сказал Шорган. Лис также оказал нам неоценимую помощь. Благодаря его действиям была устранена угроза нашим жизням и успешному выполнению операции. Это мне известно, улыбнулся Ширланд, бросив одобряющий взгляд на пушистого напарника Дракона. Лис ответил чинным кивком головы. Думаю, начальство его тоже без внимания не оставит. Ладно, друзья мои. В этот момент капитан Задорно махнул рукой. Пора к заданию возвращаться. Мировинг. Да, господин капитан. Донесся приглушенный голос из кабины пилота. Доложите экипажу о прибытии на Педантор. Все системы привести в повышенную боевую готовность. Перенести координаты артефакта на карту Эрнса. Выполнять. Так точно, господин капитан. Отчеканил пилот, запустив системы диагностики поверхности планеты. Я думаю, мне стоит дать вам один небольшой совет перед тем, как вы скроетесь за гермоотсеком. вернулся к разговору с командой старый капитан, поправив обрамленную золотистыми шелковыми линиями фуражку. Что бы ни случилось, старайтесь избегать контакта с педанторцами. Их разум настолько отравлен войной и жестокостью, что любой жест с вашей стороны может быть сигналом к агрессии, будь то взмах руки или палец у виска. Эти ребята уже давно разучились доверять друг другу. Поэтому большинство разговоров заканчивается выстрелом. еще даже не успев начаться. Я внятно объяснил. Команда дружно кивнула, не проронив ни слова. В этот момент, по всей видимости, гиперабари начал входить в пышущую и жаром войны атмосферу планеты. Обшивку кораблей ежесекундно сотрясали хаотичные взрывы и проносившиеся в дюймах от корпуса заряды батарей наземной противокосмической обороны. Ударные волны от которых то и дело заставляли Мировинга отклоняться от намеченного курса. В иллюминаторах, сквозь облака дыма и ядовитых испарений, стали просматриваться очертания огромных покосившихся колючих башен, из которых пылающими фонтанами изрыгалось ярко зеленое пламя планетарной магмы, устремлявшееся в заполненные аргоном плотные слои атмосферы. По извеченной воронками от взрывов поверхности планеты, быстрым темпом перемещались небольшие группы солдат педанторцев, всячески старавшихся избегать больших скоплений потенциального противника. Где-то вдалеке Подали лишь проблесками ярко-голубого свечения силуэты орудий планетарной обороны, надежно скрытых в развороченных орбитальными бомбардировками просторных глянцево-чёрных зазубренных каньонов. То и дело на глаза нашим героям попадались небольшие скопления групп группоюющих сторон, сошлисьнувшихся в битве не на жизнь, а на смерть за неизвестные никому идеи. Но одна из картин поразила наших героев больше всего, заставив поразмыслить о совершенстве гуманоидного тела. Один боец из эскадро разведчиков, упёршись опорными конечностями в грунт педантора, в какие-то доли секунды остановился и принял форму огромного скорострельного плазмомета, в считанные мгновения размазав по нерушимому грунту и испаханного взрывами каньона надвигавшихся на него противников. Думаю, что такая картина вызвала бы восхищение у любого, даже самого искушенного зрителя. Но вот вереницы лабиринтов каньонов остались позади, и красавец Гиперборей — Послушно повинуясь плавным поворотам Мировинга, взял курс на видневшийся вдалеке подбитый космический корабль из палин, корму с навеки потухшими двигателями, захламлённый смрадом миллиардолетней войны, пропитанное чернью неба. Запустив программу диагностики планетарного грунта и включив систему автоматической посадки, Мирвинга опустил штурвал и бодрым голосом доложил: "Господин капитан, безопасное место посадки выбрано". Через пять минут мы коснемся грунта планеты. Отличная работа, Мирвинг, похвалил пилота Шёрланд. Создать воздушный отсек. Есть создать воздушный отсек, капитан. Отоработал пилот, выведен экран системы управления герметичностью корабля. Еще секунда, из образовавшихся в полущелей появились толстые металлические стены, несколько секунд, образовав перед выходом просторную герметичную кабину. Воздушный отсек готов, капитан. Хорошо, ответил Шёрланд. обернувшись обратно к отважным героям элитного отряда. В этот момент все присутствующие ощутили легкий толчок, ознаменовавший благополучную посадку белоснежного ковчега спасения галактики на рыхлую поверхность Педантора. Смолкли мощные двигатели, и гиперборей в долю секунды погрузился в полное безмолвие. Отключаю двигатели, открываю гермокабину, сказал Мировинг, понизив мощность турбин до минимума и вырубив систему освещения корабля. дабы не выделяться на затемненной поверхности педантора. «Все готово, капитан. Что ж, друзья мои, удачи. Вздохнул Ширланд, наблюдая за тем, как бойцы отважной шестерки надевают на головы шлемы. Если что вдруг случится, знаете, мы всегда готовы помочь. Эрнс, офицер встрепенулся, услышав пропитанный серьезностью бас капитана. На вас остается связь. Наблюдайте о малейших происшествиях. Ясно? Форма объекта и его местоположение отмечены на вашей карте. Следуйте по маршруту, отмеченному на ней. Кортон специально выработал его, чтобы снизить риск до минимального уровня. Так точно, господин капитан. Ответил бодрым, приглушенным гермошлемом голосом офицер, посмотрев на Шерланда свой застекленную прорезь. Я всегда буду на связи. На то мы порешили. Улыбнулся Шерланд. Ну, ребята, Путь. Берегите себя. Мы постараемся, ответил дракон и потолкнув вперед лиса, вышел в просторный гермоотсек. За ним, поочередно отдав честь Ширланду, направились Шорган, Норвин и Айнан, попутно сняв с предохранителей свое оружие и надев на головы шлемы. Перед тем как двери воздушного шлюза намертво захлопнулись позади команды отважных искателей артефактов, лис краем глаза увидел Как Ширланд подмигнул ему и открыто улыбнулся, помахав вслед морщинистой рукой. Но через доли секунды толстые гермодвери скрыли Ширланда за мощной прослойкой крепкой обнественной начинки. Эй, дружище. Знакомый голос дракона, раздавшийся из-под толстого слоя брони шлема, вывел лиса из секундного ступора. Не забудь закрыть голову. Там совершенно нечем дышать. Помнишь? А, да, да-да-да. В замешательстве ответил лис, коснувшись сканера на левом запястье. Еще секунда, и молниеносно собравшиеся в шлем пластины надежно скрыли голову лиса от пагубного воздействия внешней среды педантора. Спасибо, что напомнил. Хе. Что ты больно расеен стал, пушистик? Усмехнулся Эрнс, зайдя в боевое положение свою снайперскую винтовку. Это хуверсант на тебя так повлияло? С чего бы это? Возмутился лис, скрестив лапы на груди. Не делай вид, что ты ничего не понимаешь. Не надо врать, это ни к чему. Ответил монотонным голосом Эйренс. Я видел твою морду, когда Дракоша валялся на полу, показывая выставку своих внутренностей. Я знаю, что ты сейчас чувствуешь. Ты боишься потерять его. Как Айнан боится за Нильтею, как Шорган и Норн боятся за своих жен Все эти вещи делают нас слабее. Что ты несешь, мать твою? возмутился Шорган. Только они поддерживают нас сейчас. Понимаю твоё возмущение, зеленокожий, всё с тем же спокойствием ответил Эренс. Но не забывай, войну выигрывают циники. Не думаю, что императорам есть какое-то дело до моей семьи изгоревшей в этой пламени у чёртовой войны, До твоей. Он указал на Шоргана. Твоей. Перстоофицер на Айнана. Твоей. Норвин пришел в негодование, заметив жест Эрнса на себе. И уж то, сможем ли мы достигнуть цели и спасти свои собственные задницы. Ты что? Придурок усатый совсем голову потерял. От злобы руки орка затряслись, как готовящиеся к извержению вулканы. Да как тебя, падла подзаборная в армии вообще взяли? А потому, Шорган сказал эльф, вмешавшись в словесную перепалку. что в военное время, тем более в столь беспокояющее, циники самый ценный товар. Холодный расчет, тактическая и сказать точность, непощады, ни немилосердия, ни, ни совести все это очень ценится в военное время. Спасибо, Эйдан. Кивнул Эренс, улыбнувшись Эльфу в ответ на лестные слова в свой адрес. Нам пора, вмешался в разговор дракон, явно не желая слышать нравственные разборки. Сейчас не время для словесных перепалок. Айнан, открой дверь. Эльф недовольно кивнул и коснулся сканера открытия шлюза. В ту же секунду толстая дверь скрылась в обшивке корабля, и нашим героям открылась безрадостная атмосфера отчуждённости, оскверненной миллиардолетней войной планеты. Единой почвенной породы как таковой попросту не было. Вся лишенная малейших биологических признаков жизни планета была вспахана вдоль и поперёк огромными воронками. на стенках которых просматривались сглаженные куски оплавленных руд. В многочисленных перепадах высот просматривались вековые слои твердой планетарной почвы, означавшие, что за многие века войны поверхность планеторы была в буквальном смысле выкопана бесконечными чередами бомбардировок и взрывов. Иными словами, раньше, когда-то давно, уровень почвы был выше приблизительно на 500 м. Не было ни одного места на изрудованном лице планетарного шарика, где бы не вспыхивали пламенеющие столбы разорвавшихся резервуаров с боевой магмой или уничтоженных оборонительных объектов. На первый взгляд могло показаться, что Педантор освещался только пламенем бушующих пожаров и плескавшиеся из недр белой материи ядра. О трупах ушедших лет тоже особо никто не заботился. Поэтому при более пристальном рассмотрении в расплавленных планетарной смесью каньонах можно было увидеть очертания давно убитых педанторцев, чьи раздробленные тела послужили таким жутким настенным и почвененным барельефом, восхвалявшим апогей многовековой гражданской войны. Посмотрев пробирающие до кончиков костей обстановку планеты склепа, наши герои медленно начали спускаться по трапу на лишённую жизни поверхность неспокойного уголка Млечного пути. Вокруг из земли торчали до жути странные сталагмиты, которые при детальном рассмотрении оказывались конечностями или кусками тел давно убитых солдат враждующих сторон. Планета была подвержена жуткому циклу. Один день жители Педантора разрушали почву, другой сами же восполняли её потери, удобряя собственными телами. Но все явления имеют свойство заканчиваться. В худшем случае планета либо взрывалась, не выдерживая тёрок между враждующими сторонами, либо просто становилась безжизненной пустыней. Чтобы представить масштаб конфликта, следует сказать, что до уничтожения Крунансистров В огромной системе Фернан было аж 25 планет. но к моменту прилета наших героев их осталось всего лишь 11, две из которых превратились в безжизненные памятники мироздания. Спустившись по выдвинувшемуся вперед трапу, наши герои медленно двинулись вперед, осматривая ужасающие достопримечательности музея апофеоза войны. Вы это видите? пробормотал Айнан, обходя стороной жуткие находки. Пов Ничего, сее планетка. Усмехнулся Норвин, обламывая торчащие из земли конечности. Народ здесь явно не гостеприимный. Интересно. У них есть какие-то города или что-то в этом роде? Если и были, то очень-очень и очень давно. Сказал дракон, подав лапу пожелавшему забраться на его плечо лису, который с трепетом смотрел на выпирающие из стены останки давно убитых инопланетян. Если уж планеты не выдержали такого напора, города и подавно. Я даже представить себе не могу, что здесь все еще можно жить. "Франс, как там с картой?" спросил Шорган, сняв с предохранителя плазменный дробовик. "Ты знаешь, куда нам идти? Судя по всему, объект, который мы ищем, находится в нескольких десятках километрах от дислокации Гиперборея", ответил офицер, открыв шарик с голограммой поверхности Педантора. На экране появились извилистые лабиринты поверхности, а также некоторые предметы рельефа. отсканированной Гипербории. При нашей скорости мы до туда примерно через 4 часа без происшествий. а, а мы не могли сесть где-нибудь поближе. Недовольно простонал Лис. Это самый безопасный район этой планеты, сказал Эренс. Здесь наименьшая концентрация орудия обороны. Так что придется плюхать до туда пешком. Что ж, не будем терять времени, сказал Морвин, уперев руки из скелетов в бока. Растерянно осматриваясь по сторонам. Эренс. Куда идти-то? А... Тяжело вздохнул Эрнс, обогнув Норвина и направившись в сторону глубокого каньона. Давай, короче, -ка я поведу. Хорошо? А я что, разве против? Пожал плечами гном, повернувшись к остальным подоспевшим членам отряда. Я просто помочь хотел. Пропустив мимо себя всю группу, Норвин тяжело вздохнул. покачал головой и, кинув прощальный взгляд на покрытый темнотой гиперборей, направился в обволакивающую темноту каньона склепа, освещаемого лишь тусклым сиянием тактического фонарика снайперской винтовки Эренса и время от времени прерывистым сиянием взрывавшихся на орбите педанторов космических кораблей. Они еще не знали, что их путь лежит через герватор, место обитания жутких существ под именем кореноты, которых опасались даже самые отважные воины враждующих сторон. Место посадки Киперборея уже давно скрылось за нерушимыми шероховатыми каньонными склепами, а наши отважные герои, без малейшего признака усталости, продолжали идти по вырубленному взрывами окопу каньону в основании которого лежали привычные скалы останки убитых педанторцев. Иногда безрадостная картина сменялась искусственно сделанными предметами рельефа, представлявшими из себя давно забытые космические корабли, рухнувшие в эти места, Много лет назад И теперь гордо, словно величественные памятники ушедшей эпохи возвышались из хвостами над изрытой взрывами землёй. В каких-то местах, в большей степени в воронках и искусственно выдолбленных ямах, можно было заметить брошенные огневые точки. Что такое огневая точка педанторцев? Прежде всего, огневая точка это многофункциональное спаренное орудие, способное вести огонь как по орбитальным целям, так и по наземным. Эти точки могли формироваться самими педанторцами из любых подручных материалов, в том числе при крайней необходимости, из них самих. Эти штуки были довольно таки эффективным оружием, так как их заряды могли беспрепятственно стрелять на любые расстояния и поражать как пехоту, так и тяжело бронированные цели. Такие точки обычно выставлялись на подступах к штабам и точкам обзора, чтобы отвлечь противника до подхода главных сил. Так что вполне вероятно, что нашим героям оставалось совсем немного до обнаружения какого-нибудь опорного пункта. Но, к сожалению, им порядки организации обороны пришельцев были неизвестны, поэтому шкала предосторожности была заполнена лишь наполовину. И о коренотах, естественно, никто тоже представления не имел, что и сыграло с отрядом злую шутку. Ох, поверить не могу, что командование не смогло выделить нам хотя бы броневик для преодоления таких расстояний. Устало простонал в эфире Норвин, перелезая через очередной холм. Это же с ума сойти можно. Всё скалы да скалы. Я думаю, что нам этим только на руку сыграли. Возразил Айнан, подав руку Шоргону, который с рыком пытался взобраться на выступ. Я уверен, что даже малейший рёв мотора привлёк бы внимание патруля этих чудиков. И вот тогда нам бы точно не поздоровилось. Вот. Нагонял стоял, слышал голос опытного разведчика. Усмехнулся Эрнс. подав руку лису, которого дракон предусмотрительно ссадил с плеча. Какой там первый правило разветки? Айнын. Тише воды, ниже травы. С гордостью воскликнул эльф. Да и потом, Норвин, как бы ты через этот холм на бронеке переехал? Ну, у него же железные ноги есть, как у паука, возразил гном. Ой, только не говорите мне про пауков, пожалуйста. Ой, я ой. Застанал лису, хоть за шею перелетевшего выступ дракона. Я теперь их всю жизнь бояться буду. При случае я тебе точно когда-нибудь подкину такого красавца. Злобно усмехнулся Шорган. Пушистого, рыжего, как твой хвост!» Эй! Возмутился Лис. Я же тебе ничего плохого не сделал. Только тихо. Воскликнул шёпотом Эренс, выхватив винтовку из-за спины. Все как один разом смолкли, вслушиваясь в каждый треск падающего камешка. За нами точно кто то следит. Как это так? Следит?» с пугающим недоумением спросил Айнан, выхватив из кобур два пистолета пулемета В этот момент позади наших героев раздался душераздирающий треск, за которым последовало странное раздражительное жужжание, быстро приближавшееся к ним со спины. Ужас, обернувшись назад, Все как один, словно ошпаренный раскалённой фритюрницы, снятый с мангала заядлого дачника, моментально дали такого стрекача, что никакой бы космический корабль не смог бы их перегнать, даже врубив максимальные обороты. За ними, кружась своим извилистым шершавым телом вековые почвенные наросты столбы, с диким воем стремительно унеслось жуткое исполинское существо, представлявшее из себя совершенно непостижимое уму здравомыслящего человека творение Педантора. по широкому извилистому телу, в чьих многочисленных разломах и складках просматривалась текучая вязко-белая жидкость, росли острые как лезвия бою дострого до клинка князя Святослава наросты, предназначенные для рытья широких туннелей в глубине планеты. Голова данного существа была слегка приплюснутая, на месте морды прорастал сплошной твердый металлический панцирь, окончившийся несколькими вертящимися камешками, а из-под черноты огромного черепа виднелись острые каменюки-лезвия. с которых медленно стекала ярко-белая густая субстанция. Куда нам бежать? Чуть не спотыкаясь, вопиравший в земли куски мёртвых тел педанторцев, спросил Шорган, отстреливаясь от гнавшегося по пятам хищного червяка-переростка. "Энс, только не говори, что впереди тупик". "Так оно и есть", хладнокровно ответил офицер. "Что?" воскликнул Лис. всеми конечностями вцепившись в шею дракона и наблюдая за тем, как огромный червь, сокрушая метеоритной породы из войной Педантора, отчаянно пытается настичь панически отступавшую группу. Мы что, в ловушке? Нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. нет. Неужели снова? Меня все больше и больше посещает чувство, что кто-то отчаянно хочет, чтобы мы влипали в какие-то совершенно идиотские ситуации, в которых нам приходится спасать свои задницы от каких-то страхолюдин. Раздражительно воскликнул Айнен, ловко перепрыгнув через вставший на пути кусок скалы, продемонстрировав остальным членам отряда чудеса паркурного мастерства. Хм. В кои то веке кто-то из всех персонажей этой почуял неладное. Похоже, пора мне стать чуточку поаккуратнее. Но благо шорган, никогда не поддававшийся соблазнам философии, в ту же секунду прервал дальнейшие размышления эльфа криком, оставив вопрос о сущности бытия за кадром. Наложен на тидрой обернувшись назад и в ужасе заметив сократившего в половину отрыв монстра, орк выпалил. "Срочно! Я я не знаю, где он". Растерянно выдавил Эренс, всматриваясь в каждый уголок карты. "Здесь ничего нет". "Может, я перенесу вас на вершину каньона по предложил дракон. У «Нас не хватит времени", замотал головой Норвин. "Да для того, чтобы меня одного затащить наверх, тебе понадобится как минимум минут 20". Без паники сказал Айнан, посмотрев на стену тупика и включив сканер пространства. Бинго! У меня есть идея. Норвин, попробуй проломать этот участок шельфа. Там есть проход. Хорошо, сказал гном и, развернувшись к стене, начал что из силы отчаянно долбить крепкую горную породу своими мощными металлическими кулаками. А между тем существо приближалось к отважной шестерке, изредка останавливаясь под городом взрывов и пуль. Ковские породы бешено отлетали от шельфа, в то время как наши герои отчаянно пятились назад. И вот, когда касалось, что чудовищный хищник Педантора вот-вот обогрит свои острые шипы и зубы шмётками плоти отвязного отряда гиперборейских искателей артефактов, что последнее, что услышит Мирвин в эфире, будет предсмертный крик Эрнса. Вековая стена склеп поддалась грубой силе Норвина, и её ошмётки разлетелись в разные стороны, открыв нашим героям путь к спасению. Есть Радостно воскликнул гном. Получилось. Отлично, дружащие. С неподдельным восторгом воскликнул Эренс, отступая назад. А теперь быстро все в проём. Никто не стал оспаривать приказ офицера. Когда смертоносные челюсти и шипы шипыпеданторского хищника уже было приготовились разорвать в клочья долгожданные бегающие энергетические батарейки, наши герои, вновь выскользнув из лап смерти, один за другим прыгнули в проём, покатившись по крутому пещерному спуску. Но теперь перед ними предстала новая опасность. Оказавшись внутри, они не подозревали, что за твердой стеной их будет ждать крутой и очень опасный спуск, усеянный многочисленными скальными наростами и глубокими ямами. Со скоростью гепарда отдаляясь от поверхности, пышущей жаром войны Педантора, наши герои отчаянно пытались остановить безумное падение в неизвестность. Каждый в порыве страха пытался зацепиться хоть за малейший камешек, встречавшийся им на пути. Но тщетно. Наши герои на бешеной скорости летели навстречу неизведанному, скрываемому мрачной непроглядной тьмой. "Стояте зацепиться за что-нибудь!" кричал Шорган, ударяясь впирающиеся сталактиты. "Иначе мы все погибнем. Скорость слишком большая!" воскликнул Айнен, наблюдая за тем, как Норвин пытается зацепиться за скалистые выступы, в отчаянии пытаясь остановить гибельное падение в бездну мироздания. "Нужен другой план!" "Вот чёрт!" воскликнул Лис. Силой вцепившись в шею дракона. Туннель раздваивается. В какую нам сторону? Отчё. Точнее прямо. Сказал Эренс, увернувшись от показавшегося на пути сталактита. Туннель. Влево, влево! Закричал Айнен, примкнув к Шоргану, чтобы помочь ему выровняться для входа в узкий тоннель. Все влево! Нет! Сказал Норвин, смещаясь вправо вместе с Эренсом. Он слишком узкий. Мы разобьемся насмерть. «Черт!» — воскликнул лис. Дракоша, смещайся вправо. Вправо, быстрее! Впереди обрыв! Я пытаюсь. Огрызнулся дракон, ринувшись вправо. Сейчас! Но как только он оттолкнулся от сталактита, на пути их с лисом маневра неожиданно оказался еще один. Дракон почувствовал мощный удар, и в следующее мгновение он вместе со своим пушистым напарником полетел в непроглядную пропасть. ударяясь и выпиравшие из калистово небосвода острые металлические камни-сосульки, отчаянный крик Эрнса разрезал его чуткий слух, и в ту же секунду сильный удар, словно острый обоюдоострый на спартанского копья, пронзил его покрытую чешуёй спину. Но на этом страдания нашего героя не закончились. На пути возникали все новые и новые скалы, Столкновения с которыми причиняли нашему герою жуткую и невыносимую боль. Осознав, что его пушистый напарник не выдержит стольких ударов, Дракон собрал все свои силы и закрыл лиса своим мощным телом. Под его пронзительные крики дракон ощущал на себе сотни невыносимых ударов о скалы. Он чувствовал, будто на его тело сыплются нескончаемые удары тысяч дубин и палец, как они с треском сотрясают его кости, отбивают мышцы и сухожилия. Еще секунда, и длинный трактат боли наконец пройден. Но недолго длилось долгожданное облегчение, Каков же был ужас дракона. Когда внизу показались очертания бездонного водоема, наполненного странной красноватой жидкостью, осознав, что силы вернуться в нем уже не осталось, наш герой схватил лиса, и когда до приводнения оставались считанные метры, силой оттолкнул его в сторону берега. Успев стать свидетелем жесткого приземления своего товарища на грубую поверхность пещеры, дракон с чудовищной силой плюхнулся в водоем, расколов гладкую поверхность на сотни влажных осколков. В ту же секунду Ярко-алые волны водоема захлестнули его, и быстро словно щупальца кракена утаскивавшие в бездну небытия несчастное торговое суđёнышко, потянули неумевшего плавать дракона на непроглядное и до жути пугающее дно. Жидкость быстро наполнила пробитый скафандр, и в считанные секунды хранитель добра затаяв широких легких крошечную порцию кислорода, оказался один на один со своим злейшим страхом, водой, схватившись за горло, И вот уже я за тем, как из скафандра наверх выходит последние пузырьки кислорода. Дракон отчаянно пытался всплыть вверх, но тщетно. Не менее плава делала свое чёрное дело. Ёму оставалось только с безысходностью смотреть на то, как крошечные кругляшки, оставшегося в ее воздушных мешках углекислого газа, и уходят на ту сторону зеркала, оставляя его на растерзание жгучей водной массы. За считанные доли секунды. Когда резервуары огромного завода жизнедеятельности тела были опустошены до дна, в широкой груди словно вспыхнул всевыжигающий пожар. Наш герой инстинктивно схватился за горло, пытаясь хоть как-то сдержать оставшиеся в лёгких крупицы углекислого газа, но они все быстрее и быстрее, игривые и неумолимо устремлялись к поверхности, как бы посмеиваясь над обречённым на мучительную смерть драконам. И вот, когда взор нашего героя начал затуманиваться, А тело бесконтрольно дергаться в предсмертной свистопляске агонии, чуть ли не втягивая в обезумевшие от голода легкие потоки водных масс, в голове дракона совершенно неожиданно появилось видение. Перед ним, словно святой мученик, стоял обгоревший до черноты Сергей, добродушная улыбка которого сияла на фоне покрытого обуглившейся черни лица. На его чудом не сгоревший дотла гимнастёрке блестели ржавые серебряные пуговицы. выделявшийся на совершенно неживом образе посмертного героя Гриша Булатов, обневавший своего фронтового товарища с искренней радостью и небольшой крупицей азарства, блестевшей в его мальчишеских глазах, наблюдал за тем, как умирает тот, кому они были обезоаны счастливому спасению из лап смерти много раз. Нет, Нет не может быть! быть, резкая мысль пронеслась в голове дракона словно стремительный пространственный прыжок. Они не могли Помоги встретиться. встретиться. Это Ты не может быть, быть моими воспоминаниями. Чушь! Чушь! Его мысли неожиданно прервал знакомый голос, эхом прозвучавший в его голове словно гром среди ясного неба. Это был голос Сергея. Мы с тобой с тобой разговорились. сейчас. Ты должен, жить ради ради нашей. И тогда мы поможем, можем, Не поняв, что означали слова Сергея, дракон закрыл глаза и уже было приготовился принять скорпостижную кончину, как вдруг кто-то отчаянноTypeError его за шкирку снял с его головы шлем. и Истоннул поперек зубастой пасти длинную металлическую капсулу. К своему счастью, дракон почувствовал, что может сделать вдох, и через мгновение его легкие жадно потребили живительный кислород, выпустив из легких углекислый газ. Отчаянно стремившийся к поверхности, наш герой увидел перед прищуренными глазами лиса, смотревшего на него сквозь прорезь герметичного скафандра. Заметив размытый жест пушистого напарника, сигнализировавший, что пора подниматься наверх, дракон Цепляясь за выступы в скале, осторожно и спешно принялся карабкаться вверх, наблюдая за тем, как лис медленно плывет навстречу поверхности, сопровождая его на пути. Через несколько минут голова дракона наконец показалась на поверхности, и отважный хранитель добра, с силой выплюнув аппарат, хотел было вдохнуть полную грудь воздуха, как вдруг лапы показавшегося из воды лиса быстро сомкнули его челюсти и зажали могучие широкие ноздри. Долго мучится дракону не пришлось. Листут же надел на его голову шлем и заткнул пробойну в космическом костюме любезно припасенным ремонтным набором. По скафандру вновь начал циркулировать живительный кислород. Вдоволь отдышавшись и перекатившись на спину, дракон посмотрел на стоявшего у его головы верного напарника. Тот, похлопав дракона по голове, усмехнулся и сказал: <сосы> я уж подумал, тебе конец". Фух. Мне аж плохо стало от мысли, как я буду поднимать тебя наверх в бессознательном состоянии. Ты же огромная туша, в целых 120 килограмм. Ой. Хорошо, что я взял с собой эту штучку. Лис гордо повертил в лапе капсулу. Удобная вещь, не правда ли? Да уж. Ответил приглушённым скафандром голосом дракон, выплювывая последние капли красноватой жидкости, скопившейся в лёгких. С тобой не поспоришь. <как> Хорошо, что ты умеешь нырять, а то мне пришлось гнить в этой чертовой субстанции, как селедки в бочке. Спасибо тебе. Услуга за услугу, дружище. Лис радостно похлопал дракона по плечу и неспешно пошел прочь от края водоема. Мы же вроде как друзья, верно? А друзья должны помогать друг другу. Так. возвращаемся к нашим баранам. А где мы вообще находимся? Это не в курсе? И где выход? Если бы знал, давно бы уже пошел. Усмехнулся дракон, медленно встав с запачканной яркалой жидкостью земли. Наверху все еще были отчетливо слышны многочисленные взрывы и треск разбивавшихся металлических горных пород. Знать бы, где сейчас все остальные. Только у РНС есть карта. Может, просто ты попробуешь с ними связаться? С подозрением предложил Лис, присев на стоявший неподалёку кусок скалы и положив передние лапы на колени. А мы очень здравые идеи. Голова похвалил Лиса Дракон и похлопав своего друга по плечу, отчего тот непроизвольно от радости завилял хвостом, прикоснулся к наушнику у левого уха и громко сказал: "Офицер Аранс, вы меня слышите? Приём". В ответ последовало молчание. Шорган Молчание. И снова гробовая тишина. Мировинк. Какими бы отчаянными не были попытки нашего героя наладить связь, все его действия оказались безрезультатными. Ему отвечало все то же пугающее безмолвие, скооперировавшееся с гнетущей тишиной на купековой пещере. Лис, тяжело вздохнув и пнув лежавший под правой лапой крошечный камешек, который задорно, словно крошечная перекати поле покатился по шершавой поверхности и с плеском исчез в глубине водоёма, испуганно затачился. Неужели они все погибли? Эренс э, всегда выходил на связь. Это на него не похоже. Совсем не похоже. Будем надеяться, что с ними все в порядке. Спокойно ответил Дракон и, подав лапу лису, начал пристально осматриваться по сторонам. После удачного маневра пушистого напарника, наш герой, тщательно осмотрев каждый уголок замкнутого пространства, недовольно вздохнул. Да. Попали мы с тобой, приятель. Похоже, здесь и не пахнет выходом. Тут как в склепе, ей-богу. Может, ты что-нибудь видишь? "Не", лаконично ответил лис, взмахнув лапами. "Посто как в чёрной дыре. Ни одной крошечной лазейки". "Хотя, подожди". Он быстро рванул с места и побежал по направлению к ничем не примечательной стене, смотря куда-то наверх. "Ты что-то увидел?" с подозрением спросил дракон, осторожно обходя острые металлические наросты. Тем временем лис отчаянно пытался допрыгнуть до увиденного им прохода, но из-за его небольшого роста все эти попытки оказались тщетными. Как только дракон подошел к своему другу сзади, лис развернулся, взмахнул руками и, указав на отверстие в потолке, сказал: "Там наверху есть выход. Он ведёт прямо на поверхность планеты. Я не могу допрыгнуть до него. Я думаю, помощь не помешает". Усмехнулся дракон, взяв лиса в лапы, и подсадив его внутрь тоннеля. Как только его пушистый напарник закрепился в узком проходе и неспешно полез наверх, переставляя лапы в шершавой скалистые выступы, дракон оторвался от земли, взмахивая своими широкими крыльями и влетел в тоннель, зацепившись лапами за выступы. Я буду сзади, а ты ползи вперед, Хорошо? Договорились, сказал лис, карабкаясь вверх и вставляя лапы в шершавое отверстия в стене. Не отставай. Есть, босс. Усмехнулся дракон и направился вслед за лисом, подтягиваясь вверх при помощи широких проемов в стене пещерного колодца. Каждый следующий метр давался с трудом. Стены становились все более гладкими, а выступы постепенно пропадали, осложняя процесс побега из мрачного склепа педантора. Но наши герои не сдавались ни на секунду. Тяжело дыша с пёртом, отфильтрованным в скафандрах воздухом, они медленно и неуклюже, словно только что оправившиеся от осна медведя, но верно ползли вперед, не останавливаясь ни на секунду, чтобы передохнуть. Но как бы ярко ни сверкало небо холодного космоса в конце тоннеля, расстояние казалось только увеличилось с каждой секундой. Лис, не в силах больше польсти вверх, на мгновение ослабил затекшие лапы и не заметил, как неосторожным движением задней конечности он оступился и кубарем полетел вниз, отчаянно цепляясь за выпиравшие скалы и выступы. К счастью, внизу была надежная подстраховка. В долю секунды Лис почувствовал, как мощный, гибкий хвост дракон бил его вокруг талии и удержал в нескольких десятках метрах от тяжелого увечья. Балтая в свободном полете над землей, Лис облегченно вздохнул и обессиленно сказал: "Не. Я больше не могу. Хватит с меня". "Может, мне тогда тебя отпустить?" саркастически предложил дракон, ослабевая хватку хвоста. В ужасе осознав, Что вы чешуйчи, друг, иногда может быть не предрасположен к чувству юмора, лис быстро протрезвел в мыслях и испуганно замотал головой. Нет, нет, нет. Что ты? Что ты? Не надо, не надо. Я же, я же просто пошутил. Вот и хорошо, сказал дракон, встав поперек прохода словно крепкая доска. Осторожно поставив лиса себе на спину между широких крыльев, он наставническим тоном сказал: "Повзи вверх и ни за что не смотри вниз. Понял?" Я буду за тобой и подстрахую тебя на случай падения. Договорились. Согласился Лис, и выдохнув из себя всю усталость и неуверенность, скопившуюся в каждой фибре его души, принялся ползти дальше по проходу, целеустремленно созерцая пылающие огни войны беспросветное небо Педантора. Это зрелище терзало его душу. Именно таким наш герой запомнил великолепное небо земли, некогда заполненное стадами пушистых облаков барашков, чьи белоснежные кудри ласкались легкими морскими ветрами. Теперь же он мог с трудом представить это небо в столь страшное время. Но вот, наконец, когда упаднические мысли уже вовсю раздирали ошметки его сознания, его лапа коснулась долгожданного края выхода на поверхность. Собрав последние силы, лис перекинул заднюю лапу на край, перекатился на ровную поверхность, прилёг на землю мордой вверх и успокаивая свое учащенное дыхание, словно только что пробежав стокилометровый марафон, уставился в черный небесный ковер, набитый искусным творцом мироздания тысячами звездами бисеринками, озарявшими беспроглядный мрак полуразрушенной планеты призрака. Переведя дух и демонстративно отряхнув лапы от пыли, Лис бодро поднялся с земли, упер передние лапы в щуплые бока и с гордостью Юлия Цезаря промолвил: "Поздравляю, дружище. Мы сделали это. Только вот куда нам теперь идти?" Ни одного тебя гложет этот вопрос, подметил дракон, всматриваясь в освещаемую постоянными взрывами педанторскую даль. К сожалению, ни карты, ни эренса с нами нет. Поэтому я предлагаю идти. наш герой замеллся, задумчиво озираясь по сторонам. э эм... эм... ну, может, туда? предложил лис. Указанные освещаемый тусклым пламенем белой магмы «Союз странных пиков, чьи гордые вершины были слегка приплюснуты и обливались отколатыми от их чёрствуй железной плоти металлическими камешками. Что-то очень подозрительно, мне кажется, эти горы. Может, заодно соединимся с остальной командой? Они, наверняка ка заметили тоже, что и мы. Хорошая мысль, похвалил лиса дракон подав ему лапу. Почувствовав привычное присутствие чего-то весомого на плече, наш герой оглянулся по сторонам. И устало вздохнув от привычного зрелища, творившегося у подножия воронок бойни, сказал: «Пойдем пешим ходом. Почему? озадачился лис. Пиданторы могут принять нас за вражеский заиздалёт или дрон. холодно ответил дракон, направившись в сторону странных уродливых объектов на горизонте. Они ведь не видели драконов, верно? А значит, вероятнее всего, нас превратят в куски запекшейся на скафандрах мяса, как только обнаружат. Так что лучше идти пешком. Теперь понятно. Угу. От мысли о быстрой скоропостижной кончине наш пушистый герой неожиданно притих, Выдавив из себя лишь непродолжительный немуизг. Тот то сознанием дела ответил дракон и увидев неподалеку просторную дорогу, протоптанную педанторцами, направился к ней. А что мы будем делать дальше? Неожиданно после нескольких минут молчания спросил лис. Как мы найдём эту штуку? Будем надеяться, что карта Эренса еще не отказала, как наша связь. С надеждой ответил дракон. Оставив позади короткий спуск и направившись по дороге в направлении причудливых островолосых скал, безмолвный гнетуща, словно мертвые титаны, склонившихся над бренной землей богом забытой планеты. Иначе нам придется самим доводить начатое до конца. Они все еще живы, верно? С дрожью и растерянностью в голосе пробормотал Лис. Очень на это надеюсь, ответил Дракон. И на секунду окинув уставшим взглядом взрывающиеся разноцветными огнями фейерверками неба Педантора, на фоне которого то и дело проносились пламенеющие обломки проигравших битву за жизнь кораблей, продолжил путь к таинственным шипастым колоннам Протубиранка, хранившим тайну апокалипсиса некогда могущественнейшей цивилизации вселенной. Очнувшись от чего-то знакомого басистого голоса и шепчущих испарений собственного дыхания, Эрнс медленно открыл глаза. И сопротивляясь легкому головокружению, приподнялся над шершавой каменистой почвой. Осмотревшись и размяв затекшую от долгого лежания спину, офицер вдруг понял, что находится в почти кромешной темноте, казалось поглотившей даже звук его учащенного дыхания. Эронс медленно открыл глаза и, сопротивляясь легкому головокружению, приподнялся над шершавой каменистой почвой. Осмотревшись и размяв затекшую от долгого лежания спину, Офицер вдруг понял, что находится в почти кромешной темноте, казалось поглотивший даже звук его учащенного дыхания. Вытащив из-за спины снайперскую винтовку, Эранс незамедлительно включил тактический фонарик. Внезапно услышав позади какой-то странный треск, офицер испуганно обернулся и уже было приготовился спустить курок, как вдруг знакомое очертание экзоскелета Скафандер Норвина, подсвечиваемое тонкими оранжевым нитями, вынудили его непринужденно выругаться. и, из облегчением обпустить винтовку. Эрнс. Дави так скоро точно мозги вышевелишь. Усмехнулся гном, включив встроенный в рукав их заскелета фонарь. В ту же секунду темное пространство озарилось ярко-белым светом, выгнав тьму из каждого уголка мрачной педанторской обители. Мог бы и более радушно меня поприветствовать. Поручик, я не узнаю вас в гриме. Радостно усмехнулся Эрнс, обняв подоспевшего на выручку Норвина. Я так рад тебя видеть. Ну-ну. С неким недоумением произнес гном, мягко оттолкнув офицера от себя. Полну любезности. Ты в порядке? Повреждений нет? Ха, жить буду, с усмешкой ответил офицер. Руки-ноги на месте. А ты? Со мной все в полном порядке, лаконично ответил гном, осматриваясь по сторонам. Где это мы? Вряд ли наше точное местоположение тебе что-нибудь скажет. Ответил Эрнс, бросив взгляд на только что раскрывшуюся карту. Но от цели мы все еще довольно далеко. Надо попробовать найти выход отсюда. Видишь что-нибудь? Пока нет, ответил гном, аккуратно водя мощным фонарем по потолку и стенам пещеры. Одни скалы да выступы. Ни одного нормального прохода. Ха, жаль, что у нас нет крыльев, как у дракоши». сказал Эрнс, уперев руки в бока и бросив взгляд в проем в куполе пещеры. А так сейчас раз и доверх. Эх. Яrm вздохнул, словно на него повесили бочку камней. Иногда я завидую нашему пошестику. Я бы тоже был не против посидеть на плече хранителя добра. Мы всё-нато искать свои плюсы. Подметил гном. Сам посмотри. Мы живы в безопасности. И нас никто В этот момент из стены пещеры со страшным треском проломив вековую металлическую стену, вышло нечто, не похожее ни на один знакомый нашим героям военный объект. Это существо напоминало огромный челюстеобразный шар, по которому произрастало множество крошечных раскаленных белой магмой шипов, дробивших металл педантора, словно тонкий слой картона. "Это что еще за хрень?" воскликнул Эрнс с быстротой и парда сохранившей застоявшем неподалеку куском скалы. Тем временем шар быстро распался на четыре крупных куска магмы и железных метеоритных камней. И в считанные секунды из бесформенных кучек планетарного вещества перед нашими героями появились четыре полноценных воина войнопеданторца, быстро сформировавших из своих рук магма-пушки. магмапушки. Вругался Норвин, взяв на изготовку плазменный пулеметы, осторожно выглядывая за скалы. "Ничего себе. Ты видел это? Как они это делают? И это меня сейчас волнует в последнюю очередь", ответил Эрнс, взяв прицел быстро приближающегося педанторца. Голова в прицеле. Выстрел пришелец покончнулся и грохнулся на скалистый пещерный грунт. Ха! 1:0. Так вам, твари. Но не успел Эрнс нарадоваться своей победе, как залп из магмовых пушек в считанные секунды расплавил надежное укрытие офицера. Чудом спашись от неожиданной контратаки, офицер перекатился к отстреливавшемуся Норвину, которому уже изрядно достался от нахлынувшего патруля. В броне скафандра дымились несколько неглубоких пробоин от жгучих сгустков разлетевшейся синеватой магмы. Отчаянно бились наши герои. Выстрелы не утихали ни на мгновение. Эрнски дал в сторону педанторцев гранаты. Норвин поливал их тоннами жгучей плазмы, но тщетно. Вскоре пятеро пришельцев добрались до наших героев, и один из них, сказав непонятное: "Ритария кетриер, дабит тот пул, фур!" Нацелил оружие прямо на голову застывшего в оцепенении Эрнса. Что он хочет от нас? С еле заметным трепетом в голосе спросил Норвин, продолжая держать пулеметы на прицеле. Не знаю, еле слышно ответил Эрнс, пристально наблюдая за тем, как педанторец, на груди которого красовался красный знак, изображавший окутанный с сеткой тетрайдер, угрожает им расправой. Погоди-ка, сказал Морвин. Мне знаком этот знак. Я увидел такого же парня, когда чинил элероны. Вор! Настойчиво рявкнул педанторец и силой ударил по рукам Эренса, отчего тот с криком выронил винтовку и схватившись за руку, упал на землю. Норвин в ярости хотел был отомстить обидчику, как вдруг нацеленная на его лицо пушка разнёнуго педанторца в момент отбил у него все желание в дальнейшем сопротивлении. Гном смиренно опустил пулеметы и потупил взгляд в пол. Но не успел он толком объясниться с Эренсом, Как двое пришельцев бормоча что-то непонятное между собой, подняли наших героев с земли и тыча в их спины дулами орудий самообороны, повели их к широкой бездонной яме, из которой доносились странные громкие звуки, похожие на рев только что пробудившихся таежных медведей. По спинам наших героев невольно побежали мурашки. "Норвен, похоже нам крышка", тихо пробормотал Эренс, чувствуя приближение пиданторцев со спины. "Чует моя задница" Что вряд ли над ней этой ямкой находится что-нибудь хорошее. Хм, похоже, наша задница обладает телепатическими способностями. Усмехнулся гном, посмотрев вниз. Нам точно конец. Гор! Гор! неожиданно воскликнул пришелец, ткнув Эронсом метеоритной ланню к краю бездонного обрыва. Метелёр Карток. Ну уж нет. расфырпел Морвин, развернувшись к двум педанторцев и выставив против них пулеметы. не дамся. Лучше уж сдохнуть, чем. Но не успел Морвин закончить свою пафосную тираду, как к его изумлению и немоверному страху пришелец вдруг мгновенно распался на светящиеся куски раскаленного камня и магмы и, повалив гнома с ног, закутал его в крепкий шарообразный кокон, а затем на огромной скорости покатился вниз по шершавой стенке бездонной впадины. Эранс. Раздался отчаянный вопль гнома в переговорном устройстве перепуганного офицера. Где тебя черти носят? Помоги мне! Норвен. Закричал Эрнс, ошарашенно наблюдая за тем, как второй пришелец намеревается сделать с ним то же самое. Держись. Я Но не успел офицер договорить, как в долю секунды второй солдат обволок его в прочный кокон, и через несколько мгновений наш герой, отчаянно пытаясь выбраться из плена, ощутил на себе всю прелесть тренировки вестибулярного аппарата. Не сменился верхом, вверх низом. Все в голове шло к кубарем, словно нейроны мозга не устроили шумное празднество по случаю смены докучающей обстановки. Но хаос вокруг длился недолго. Эренс, уже не в силах сопротивляться неожиданной проверке вестибулярного аппарата, вдруг ощутил сильный толчок откуда-то снизу, и бешеная гонка по туннелям Педантора, к счастью для непривыкших к таким спускам нашего героя, подошла к финишной прямой. Но не успел офицер осознать, в чем дело, как ненавистная тюрьма педандорского тела разомкнула свои метеоритные решётки, и в ту же секунду, не дав пленнику опомниться, перед глазами Эрнса показался педанторец, который, подняв его с земли, спешно поволок в неизвестном направлении. Стараясь встать на ноги и прийти в себя после головокружительного спуска, офицер оглянулся в надежде увидеть напарника. К сожалению, гнома позади него не было. Вместо него на озлобленного офицера смотрели два педанторца, сопровождавшие пленника в неизвестном направлении. Окружение, мягко говоря, Иронсу показалось не слишком-то приятным. В покрытых пеленой мрака выдолбленных грунтовых коридорах изредка просматривались очертания педанторцев, занимавшихся непонятной для Иронса работой. В некоторых местах офицер наблюдал, спрятанные в планетарном грунте огневые точки, которые вели огонь по находившимся на орбите кораблям. Казалось, Узкий коридор никогда не кончится. Комнат на пути появлялось все больше, а неспешно шагавшие куда-то пришельцы исчезали в узких проемах базы, шаги которых удалялись в неизвестном направлении. Наконец, когда усталые глаза Эренса уже были не в силах уследить за каждой комнатой это слившегося в единое колыта и забытого места, двое верзилта тащили его до какой-то странной гладкой двери, на которой красовался точно такой же знак, какой офицер видел на груди пленивший его с норвином пришельца. понаблюдав за весьма странным процессом открытия двери, в ходе которого солдат Верзила просто напросто по кусочкам поглотил крепкий металлический каркас стены, офицер почувствовал сильный толчок в спину и громко выругавшись, упал на гладкий металлический пол. Само по себе наличие которого на планете с шипастым грунтом крайне удивило Эрнса, усеянный странными правильными геометрическими узорами. Оторвав взгляд от пола и осмотревшись вокруг, офицер понял, что находится в полуразрушенном зале. размеры которого потрясли его воображение. По периметру этого колоссального помещения, в которое, наверное, могли бы поместиться не менее пяти императорских залов, стояли величественные статуи колоссы, изображавшие облики огромных педанторцев, смотревших высоко в небо. Некоторые из них были разрушены, поэтому вызгрка, осветляемых слабыми искрящимися взрыва в темных углах, валялись огромные железные глыбы, отблескивавшие странно светящимися камнями. Но не успел Эрен сделать и крошечный шаг, как откуда-то, словно вырываясь из преисподней черной дыры, раздался жуткий басистый голос. Гости в нашем мрачном краю очень редко. Я бы даже сказал, уникальное явление. Кто мог подумать, что эту систему однажды посетят те, кому такая обстановка по сравнению с стерисом окажется сущим процветанием бесконечной грызни и бой. Наверняка этому должна была быть очень веская причина. Эрнс ничего не ответил. Сердце в его груди колотилось как бешеное. Хаотичные стуки с силой отдавали непрекращающимся пульсированием в мозг. Наверняка ты спросишь: "Откуда этот странный некто знает Хиндоган?" Голос стал становиться отчетливее, По мере того, как Эрн с нескрываемым любопытством пересилившим всякий страх, пытался разглядеть таинствою незнакомца, приближавшегося из темноты. "Поверь, мы знаем гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Мы рады новым гостям, особенно в последние годы". "Куда вы дотащили Норвина?" разозлился офицер, уже не в силах сдерживать бурлившего в его душе вулкан ненависти и гнева. "Кого чёрта вы насхватили?" Мы даже не мешали вам. Не волнуйся. С твоим другом, другом все в порядке. В этот момент из темноты показался тот самый педанторец, чей голос эхом проносился сквозь пустынный зал. Этот представитель инопланетной расы выглядел немного иначе, чем те, с которым нашим героям приходилось встретиться ранее. Он был на несколько метров выше, шире в плечах, но самое главное то, что на его вытянутой форму комету голове красовалась кругообразная колючая линия, очень сильно напоминавшая ряды зубьев червя, с которым нашим героям не посчастливилось встретиться ранее. Причин для волнения нет. Я мог тебя давно убить, приказав своим подопечным испепелить тебя и оставить от твоего тела лишь крошечную кучку угольков. Но как ты можешь заметить, я этого не сделал, хотя очень даже мог бы. Я лишь хотел предложить тебе выход из ситуации, предложить тебе руку помощи. Педанторец внезапно остановился. Я вижу в тебе достойного воя, который дорожит частью больше, чем кто-либо. Но для продолжения нашего дружеского разговора я бы хотел услышать ответ на вопрос. вами ведь был еще кто-то, верно? Да, нас было шестеро, но мы разделились. За нами рванула какая-то тварь. И застрял спуститься вниз, в туннеле. Я я не знаю, где искать своих товарищей, что с ними произошло. С нашим кораблем тоже не удалось связаться. С неслыханной для себя откровенностью ответил Эренс. Он ужаснулся, что с такой легкостью открыл совершенно незнакомому существу все, что знал. Для меня будет крайне прискорбно сообщить, что твои друзья в плену у наших врагов, ответил пришелец, вплотную приблизившись к офицеру и присев рядом с ним на пол. Много наших скинуло в тех жутких краях, так и не вернувшись задань. То их друзья могут настигнуть та же участь, что и наших братьев, если наши враги завладеют урохнарумами и кантериумом. Кантериум? С недопониманием спросил Эренс, посмотрев в бесцветные глаза педанторца. Именно, друг мой, кантериум. Это вещь, сокрытая в кроетике, месте, где когда-то находился мощнейший источник энергии. Те сокрыто то, что питало нас всех, находится вещь, с помощью которой корона сестры сотворили венец свой прогресс. Арахнарумов. Ты знаешь, кто такие арахнорумы? Удивился Эренс, полностью дурманенный речами пришельца. Он уже даже забыл, что это существо насильно удерживало его в своей резиденции. Да, друг мой, к сожалению, прискорбно ответил лидер педанторцев. Именно поэтому мы не держи. Стремимся навсегда запереть их в глубинах космоса. Сделать так, чтобы творения наших союзников никогда не попали в руки алчных и бездушных существ. Алморцы никогда не получат желаемого. Кажется, я знаю их. Это ребята, у которых на груди млечный путь с тетрайдером. Верно? Именно так. усмехнулся педанторец. Ты очень наблюдательный умён. Кронанцы не ошибались, говоря о том, что Anseline Терры — будущее нашего мира. Вместе мы сокрушим аллоорцев и спасем галактику от уничтожения. Хорошо, ответил Эренс. Я помогу вам. Но где Норвина? Он в порядке? Да, ответил педанторец. В этот момент откуда-то не возьмись в зале появился Норвин и задорно окликнул обрадовавшегося офицера. Эрнс, я так рад, что ты цел. Где тебя черти носили? А, с -с -с -с -с со мной всё в порядке. Радостно ответил офицер, встретив гнома теплым дружеским рукопожатием. Этот парень приютён мне как родного. Его зовут Трудор. Поправил Эрнса Норвин, посмотрев на лидера недэриков. Тот отоправительно кивнул головой и медленно направился к разрушенному проёму в стене дворца. Я думаю, ему можно верить. Ты пробовал связаться с Айном Алишорганом? Да, ответил Эрнс. Но эти засранцы не отвечают. Вероятно, блядки на той стороне их пытают. Сволочи. Вот попадишь же они мне. Я их терпение, офицер. Терпение, спокойно ответил Трудор. продолжая смотреть на поглощенную по войны многострадальную педанторскую землю. У вас будет шанс отомстить нашим общим врагам. Я уже послал сигнал нашим братьям через ТР. Скоро наша армия перейдет в наступление и разгромит непокорных алворц. Он на мгновение сделал паузу и повернул голову к двум товарищам. И тогда нас уже ничто не остановит. Арахнару сгинут в пламени Альдебарана и Бетельгейзе навсегда. Шорга начнулся в странном темном помещении, сквозь толстые стены которого просачивались тонкие струйки света звезды, освещавшей израненную поверхность планеты в эти мрачные для цивилизации педанторцев годы. Он не помнил, как оказался в этом месте. В памяти словно отдельные кадры старого черно белого кино мелькали обрывки отдельных минувших воспоминаний, произошедших в недалеком прошлом. Как он оказался в этой темнице и сколько времени его бессознательное тело, закованное в крепкий железный скафандр, провело в обездвиженном состоянии, Шорган не имел ни малейшего понятия. Хотя нельзя сказать, что причиной предыстории чудесного спасения особо волновала нашего отважного героя, как и любому орку, Шоргану было интересно только настоящее, и никакие мысли о возможных последствиях его К сожалению, а может быть, и к счастью, не особо докучали. Именно по этой причине зеленокожный участник экспедиции был известен как надежный боец, четко и беспрекословно исполнявший поручения командования. Однако, надо отдать должное, о товарищах здоровяк не забывал никогда. Чувство долга, чести, достоинства, храбрости и мужества, умение постоять за свой род всегда ценились у орков как наиболее важные качества. которыми должен был обладать истинный воин Империи Гортримара, и Шорган, что вряд ли бы кто-то осмелился оспорить, был без всякого сомнения достойным сыном своего отечества. В этот момент он почему-то вспомнил те светлые отголоски воспоминаний, заваленные груды напряженности и тревоги, которыми он дорожил больше, чем любой принадлежавший ему вещью. В его памяти промелькнули греющие душу моменты время провождения со своей горячо любимой дочерью. Берильда с самого рождения была девушкой с характером, способным переплюнуть боевой дух некоторых солдат личной охраны императора. Будучи еще не окрепшим ребенком, она с завидным упорством и настойчивостью с легкостью ломала любезно прикупленные отцом погремушки, разбрасывая их осколки по всей комнате. Когда наступила пора идти в детский сад, называемый у орков воспитанником, Берильда не скупилась давать сдачи озорным мальчишкам, желавшим отобрать у дочери солдата очередную куклу. чем вызывала непомерную гордость в сердце любящего отца. В шесть лет она уже могла с пистолетом так же, как и с готовкой сочного куска мяса вепря для шоркана. Счастье на секунду не покидало нашего героя его жену, когда на их глазах дочка все хорошела и хорошела. И вот, достигнув своего совершеннолетия, Берильда поняла, что успел очень важный период в ее жизни. Ей было надобно искать подходящего жениха. который бы наполнил ее сердце вечной горячей любовью и понравился бы ее родителям. Но чем больше она встречалась с крепкими и сильными мужиками, тем больше она разочаровывалась в них. Ее сердце отвергало одного парня за другим. Шорган очень часто ругался с ней по этому поводу, говоря о том, что она идет совершенно подаль от идеалов меритократии, но Берильда не слушала его. Ее сердце все еще было пустым. Наш герой Сидя в камере и смотряв на шершавый потолок, мысленно корил себя за то, что так и не дал своей дочери шансы выбрать свой путь до того, как начнется опустошительная война за существование Млечного Пути. Но все мысли о тоске по семье неожиданно отошли на второй план, когда появившийся в проеме молниеносный исчезнувший двери педанторец заставил шоргона в гневе вскочить с пола и ринуться на врага. Но, как и следовало ожидать, его импульсивность не привела ни к чему хорошему. В ту же секунду орк был жёстко остановлен каменно-магмовым щитом, неожиданно появившимся перед его изумленной мордой. Не успел орк сообразить, в чем дело, как его приотрезевшие от злости глаза увидели магмовую пушку, направленную прямо на его лицо подоспевшим на планетном посланнике. На его вытянутом форму кометы лице сияла физиономия безразличной хладнокровности, что задачи лорка еще больше, чем страшное оружие надзирателя. Денториц не заставил Шоргана долго ждать. К полной неожиданности зеленокожего громилы пришелец отпустил оружие и жестом показав пленнику на коридор, сказал что-то непонятное. Это фульмиер. Шорган, впав в полный ступор от произошедшего, осторожно поднялся с пола и медленно пошел по просторному коридору, в темных закоулках которого эхом раздавался приглушенный треск взрывов бушевавшей гражданской войны. По мере того, как орк нехотя плелся по проходу, изредка на наточки в спину, место, в котором он имел несчастье находиться, сотрясал жуткий грохот, похожий на невероятные силы землетрясения, раздававшийся с частотой нескольких ударов в минуту. Единственным источником освещения этого места были проломы в стенах и потолке, через которые яркая звезда системы Фернан проливала ласкающий малиново-жёлтый свет на почерневшие стены катакомб. Шорган, посматривая по сторонам, наблюдал за оживленным действом, происходившим в потаенных углах странного комплекса. В некоторых местах, не имевших ни стен, ни крыши, стояли огромные пушки, точно такие же, которые он видел до пленения, сформированные из тел пришельцев, которые вели непрекращающийся огонь по каким-то странным развалинам, находившимся вдалеке. О происхождении этих развалин Шорган не особо раздумывал. Его мозг затуманила ярость. злоба, которую он был готов выплеснуть на любого попавшегося ему на пути. Единственное, что мешало ему это сделать, шедший сзади педанторец, который то и дело поталкивал нашего героя вперед. Наконец, недолгое путешествие орка закончилось. Остановившись перед странной дугообразной дверью, он услышал, как за ней раздаются какие-то странные голоса, по тембрах которых можно было понять, что собеседники о чем то яро спорят друг с другом. Изредка Вместе с голосами Шорган мог слышать треск и сильные удары что-то твердое, мгновенно прерывающей речь. Педанторец, сопровождавший орка, провел белыми биолюминесцентными щупальцами по двери, и в мгновение ока поглотил ее, открыв изумленному пленнику проход в помещение. Как только воин, сопровождавший нашего героя, яростно толкнул его вперед, Шорган заметил, что в просторном темном зале, освещенном лишь бежевыми линиями на полу и сферообразном потолке, находится двое педанторцев. Один из которых немного выше ростом и имевший на кометообразной голове рисунок тетрайдера, окружённом млечным Путем Оживленно порицает второго на непонятном наречии Второй, явно стараясь сдерживать тон базистого голоса, яростно пытался что-то доказать второму. Шорган потрясенно смотрел на двух гигантов, чей спор становился все более и более ожесточенным с каждой секундой. Наконец, диспут стих. Один, без рисунка на голове, смиренно поклонился второму и поспешно удалился из комнаты, попутно взглянув на орка и что-то пробормотав себе под нос. Как только дверь скрыла единственный путь к отступлению, замуровав шорга один на один с непонятным пришельцем, в помещении воцарилась мертвая тишина. Орк не знал, что ему делать. Боясь пошевелиться, он осматривал окружающую обстановку сквозь узкие прорези шлема. "Вероятно, тебе интересно, зачем я оставил тебя в живых?» И что ты вообще делаешь в этом месте? Не так? Я знаю, что тебя переполняет злоба и ярость мещения. Но позволь мне много прояснить ситуацию, прежде чем ты сделаешь необдуманный шаг. Кто ты такой? Угрожающим басом воскликнул Шорган, потянувшись за плазменным дробовиком. Зачем ты нас привел? Где Айнан? По правилам должного этикета, Хозяин должен первым спрашивать гостя, зачем он вторгся в её владение. усмехнулся педанторец, обернувшись к сёгуну и подойдя к нему немного ближе. Ну, так как я вижу, что манеры тебе чужды, я так уж и быть представлюсь первым. Меня зовут Карства. Я лидер альборцев и стремлюсь перевести эту планету и всю систему Фернинг в новый эри процветания. Проходи, не стесняйся. Я вижу, что ты хочешь знать ответы на многие вопросы, в том числе и то, что случилось с твоими друзьями. Шоргона вдруг пронзило странное чувство повиновения, и наш герой, спокойно войдя в глубь зала, присел на стоявший неподалеку блок. Карстор обойдя стол переговоров, присел рядом с орком на камень побольше. Итак, продолжил лидер алворцев, Мы знаем, что вашу систему, как и многие другие в млечном пути, терроризируют такие существа, которых мы все зовем рахнорумами. Да. С сожалением, но все еще с подозрением ответил Шорган. Они погубили множество невинных душ. Моя планета, как и многие другие, разрушены ими. Рахнарумы обладают поистине могущественной силой, способной стирать с лица вселенной целые цивилизации. Жаль, что тебе и твоим друзьям открылась лишь тёмная сторона. Но мало кто знает об их иной стороне, светлой. О чём ты говоришь? Шорган почувствовал, как в его душе забрежжил еле различимый лучик недоверчивой надежды. Дело в том, что Краноин сестры создавали свои дея취ща с благой целью, они открыли феномен вечности, бессмертия, то Чем не обладает ни единый объект во вселенной. Арахнорумов нельзя уничтожить, нельзя победить, не нельзя искоренить, так как в них заложена энергия нетленности. Та энергия, что таится в их телах, способна порождать миры, планеты, восстанавливать то, что казалось давно кануло в небытие. Они способны принести жизнь туда, Где она в принципе не может существовать. Рухнорум подвластно искоренять черные дыры, и объединять бесформенные вещи вокруг себя и создавать звезды, системы, галактики, а может быть и то, что еще не подвластно нашему разуму. Именно благодаря вечной мощи, заложенной в творении Круан ансистров, был создан ваш мир. То есть, они могут быть использованы во благо С надеждой спросил Шорган, вспомнив о пылающем Бертране. Они смогут восстановить наши миры? Именно так, друг мой. Со спокойствием горного ручья ответил Карстар, посмотрев на орка. И даже больше. Они навеки приведут Млечный Путь к процветанию и миру. Но для достижения нашей великой цели нам нужен Контериум. С недоумением переспросил Шорган. Что это? Когда-то давно, во времена, когда мы, Кронансистры, существовали в другой, ныне уничтоженной галактике, наши союзники использовали Кантерион для создания Рахнарумов. Он вобрал в себя энергию миллиардов звезд нашей системы. Именно с помощью него мы создали млечный путь. После того, как Кронансистры сгинули в пучине мрака и запечатали Рахнарумов, Он остался на нашей планете. Если мы его захватим, то сможем связаться с нашими союзниками и обратить их творение во благо для всех нас. И тогда мы вернёмся к прежней жизни, с надеждой спросил орк. Даже к лучшей, ответил карстар. Если, конечно, вы встанете на нашу сторону. Вместе мы освободим твоих друзей и уничтожим недэриков. И тогда, тогда наши миры засияют новым светом. У меня есть причины доверять тебе, спросил Шорган. Ты пленил меня и хочешь тянуть в гражданскую войну, и использовать меня в качестве куклы? Не веришь Не мне, сказал Карстор, приказав что-то жестом появившимся бойцам. Спроси Спаси того, кому, кому доверяешь. В этот момент взору изумленного орка предстал выше шестиметный эльф, который Увидев своего товарища целым и невредимым, с нескрываемой радостью кинулся навстречу встречу ему. Шорган, здоровяк! Айнан, пожав руку своему мускулистому напарнику, крепко обнял его. Я так рад, что ты цел. Я знал, что Карстор поможет тебе. Как ты? Я в порядке, Айнан, с облегчением ответил орк, посмотрев в глаза эльфу. Похоже, придетки на нашей стороне. Ты знаешь, где Ранса Норвин? Что случилось с дракошей и пушистиком? Ты связался с ними. Я не смог", ответил эльф. "У меня отказала связь. Скорее всего, ваши друзья в плену у недэриков", вмешался в разговор карстар. "Как не прискорбно мне об этом сообщать, но им грозит опасность. Я знаю, насколько они жестоки. Они не остановятся ни перед чем на пути к достижению своей цели. Вероятнее всего, они сейчас пытают ваших друзей". И только мы сможем спасти их. А сделаем мы это очень просто. Пойдем штурмом на их ничтожные владения и заставим недэриков подчиниться нашей воле. А что потом? спросил Шорган. Что мы будем делать с ахнаромами? Как только наши враги будут разгромлены, мы вместе достанем контериум и отправимся в мир Крунан где с их помощью Возьмём Рохнарумов под контроль. А затем, когда пелена войны спадет, восстановим наши миры и с помощью великого творения вечности приведем наш народу к порогу новой великой эры. "Да!" воскликнул Айнен. "Мы покажем этим засранцам, что воевать с нами себе дороже, когда мы начнем наступление." спросил Шорган. "Скоро, Скоро друг мой," ответил Карстар. Скоро. Лис, покречив схватившись за голову без безусталишедшего вперёд дракона, медленно присел на его плечо и выдохнув остатки утомленности, накопившейся в его теле после нескольких часов непрерывного пути, обратил свой взор куда-то вдаль. На горизонте, затемненные тенью от яркой фернаннской звезды, возвышались очертания огромного покинутого города, руины которого напоминали скорее бесформенный кусок шершавого горного склона. Нежели древнего города, рваные пики небоскреба которого отчаянно смотрели вверх с угасающей надеждой на дальнейшее возрождение с пепла полыхающей войны. Живот пушистого напарника дракона изредка издавал протяжные урчание, пытаясь умилостивить хозяина, дать ему закуски с барского плеча. Ой, есть хочется. Чуть не ноя жалобно протянул лис. Ты случайно не брал с собой чего-нибудь съестного? Нет, дружище. К сожалению, не брал, ответил дракон, пробираясь сквозь железные скалы. Даже не знаю, как тебе в этом помочь. Думаю, тебе надо было плотнее обедать перед заданием. Что могу сказать? Терпишь теперь. А что там за руины? спросил лис, вглядываясь в очертания на горизонте. Похоже на какой-то старый заброшенный город. Неужели в нем когда-то жили? Бомжатник какой-то напоминает. Ты никогда не скупишься в выражениях. усмехнулся дракон. А насчет города соглашусь. Думаешь, там может быть что-то ценное?" "На пёс его знает", ответил лис, почесывая затылок. "Во всяком случае, карты у нас нет, а поблизости мы вряд ли что-нибудь найдем лучше, чем это. Хоть какая-то зацепка. Трудно с тобой не согласиться", сказал дракон, спустившись вниз по склону. "Другого выхода у нас нет. Эрен с командой сделали бы то же самое. Какой-то Ужасное чувство доживём. Мне приходилось видеть нечто подобное. Когда? По лис, наблюдая за тем, как дракон осторожно спускается вниз по склону крутого острозубового выступа. Давным-давно, больше миллиона лет назад. Я был маленьким наимным подростком. Мне тогда около ста лет было, насколько я помню. Работал я в кузнице в огромном городе Ледяных драконов, в Стумертраде. С детства я не знал ничего, кроме труда и учебы. Мне приходилось пахать ночи напролет. Причем мастер упорно заставлял меня ежедневно сидеть за книжками в перерыве между работой и сном. Может быть, именно благодаря ему я стал таким, какой есть сейчас. Так вот, однажды решил вздохнуть после тяжелого трудового дня, Лег на кушетку, да и уснул. Проснулся от жутких криков и воплей. Смотрю, Всех моих сородичей убивают тёмные драконы. Весь город горит ярким пламенем, всё в огне, кровь повсюду. Так я из кузницы пулей вылетел и давай стрекача к выходу. А там дракон тяжело вздохнул. В общем, мне удалось проскользнуть, а когда я обернулся, то за моей спиной никого не было. Вот так я остался один. Всех вырезали. Никого в живых не оставили. Лишь потом, когда я вернулся в город по прошествии многих лет, я увидел зрелище очень напоминающее это. Да. Замелся лис. Неприятная история. Даже не знаю, как тебе в этом плане посочувствовать. Я особых прошлых своего не помню. Может быть, это и к лучшему на самом деле. Прят ли в нем было что-то интересное? В этот момент Лис сделал небольшую паузу и спросил: "Я давно хотел тебя спросить. Ты знаешь, кто ответственен за все наши победы? Ради чего он это делает? Я знаю, кто он, дружище". Ответил Дракон, спустившись с крутого выступа. "Но мне как и тебе совершенно неясны мотивы его злодеяний. Я не знаю, чего он хочет". И почему он до сих пор не стер с лица галактики всех нас. Спустившись по склонному усейному множеству мостанков педанторцев, погибших в пламени борьбы за огромный город, наши герои наконец добрались до места назначения. Перед ними, в из пустых полуразрушенных дыры проемов эха, раздававшихся вдалеке взрывов, простирался колоссальный по размерам лес острых, как наконечники копий спартанцев небоскребов и сломанных пополам остроносых башен. на которых просматривались тускло мигающие бежевые пульсирующие канальцы. На каких-то чудом уцелевших зданиях виднелись из барельефы, изображавшие каких-то огромных великанов, один из которых был похож на педанторца, другой на существо, которое Лис обнаружил на покинутом корабле в глубинах Йолнера. Оба они держали на своих конечностях миниатюрную фигуру рахнорума, нацелившего свои орудия куда-то ввысь. Таких рисунков, к сожалению, сохранилось немного. По мере того, как наши герои осторожно продвигались вглубь города, объекты архитектуры становились все более изрудованными и изувеченными, что свидетельствовало о том, что главная разрушительная сила катастрофы пришлась именно на центр этого древнего достояния педанторской расы. Вся эта атмосфера запущенности сильно резала душу дракона. Этот некогда великий город напоминал ему Стумертрат, тот самый Стумертрад, в котором он когда-то жил. работал и который так безмерно любил над головами наших героев висели верхушки наклонившихся осколков зданий запутавшихся в непонятно происхождении тросах изредка мигавших тусклым угасающим светом предсмертной агонии ну и местечко прошептал лис нарушив тишину мертвого, словно пространство чёрной дыры города призрака его шепот эхом раздался по окрестностям покинутого поселения Проскальзывая сквозь самые малейшие уголки отколотых шпилей и стен. Интересно, кто-нибудь еще живет здесь? Ах, не думаю. Прискорбно ответил дракон, осматривая достопримечательности в живом музее беспощадной войны под открытым небом. Жизнь покинула это место уже давно. Наверное, даже до нашего с тобой появления. Благо мы дошли до него. Есть какие-нибудь идеи? Ах. В моих планах даже дойти до этого места не было, ответил Лис, тяжело вздохнув, увидев лежавший на широкой изувеченной улице разрушенный памятник Колосс, изображавший какого-то педанторца, державшего в руках огромный тетрайдер. Неужели и землю ждет такая же судьба? Все в наших руках, ответил Дракон, миновав один из перекрестков, усеянный трупами педанторцев с красными и зелеными знаками на груди. Трупы были не только на перекрестке — Останки воинов лежали в проемах небоскребов, в темных углах зданий, на улицах, проселавшихся на ноги километров вперёд, в окопах и укрытиях, заваленных осколками причудливых объектов архитектуры. Тела мёртвых и убитых висели прибитые к стенам, изредка покачиваясь на отголосках ударных волн, исходивших от взрывов вдалеке. В некоторых зданиях, перерубленных пополам, торчали останки сбитых военных и транспортных кораблей, напоминавших астраносы и кометы. в хвосте которых болтались обрубки хвостовых оперений игл из шершавых и искорёженных чрев которых торчали останки не переживших страшное крушение педанторцев под ногами наших отважных героев хрустели давно забытые метеоритные останки коренных жителей планеты давно забытых и никому не нужных пустыми глазницами смотревших пылающее жаром гражданской войны звездное небо вся эта разруха простиралась на многие километры вперед, являя нашим героем, Красоту огромного расового склепа. По всей видимости, мы две единственных живых души, находящиеся в этом проклятом предкам месте. Сказал дракон, остановившись около странного сооружения, более приземлённого, чем все остальные в городе Призраки. Вряд ли мы найдем наших друзей здесь. Я даже не знаю, что теперь делать. Может, попробуем вернуться в Гиперборею? Заодно помощь позовем». Получается, мы прошли весь путь с С возмущением воскликнул лис, спрыгнув с плеча дракона на землю. Ты серьезно? Мы столько плюхали до этого места, а теперь ты предлагаешь? Внезапно, теродо возмущения лиса прервало разорвавшееся неподалеку заряд магмы, осветивший затемненный перекресток. Громко чертыхнувшись, дракон быстро снял лиса с плеча и кувырком нырнул за близорящие руины здания. Огонь становился все более кучным. превращая в порошок, находившийся неподалеку разрушенные объекты педанторской архитектуры, следовало дракону хоть немного высунуть голову из укрытия, как на них с лисом обрушивался шквальный огонь синей магмы, плавящий искорёженные углы укрытия. Внезапно огонь прекратился, и наши герои, воспользовавшись благоприятным моментом, быстро выглянули из за руин. На шпиле небоскреба стоял незнакомец, который, быстро убрав пушку, принял форму шара и быстро покатился вниз. Пытаясь скрыться от посторонних глаз. Что это было? Воскликнул Лис, стряхнувшись скафандркуски щедомящего металла. Он хотел убить нас. Пронадрать ему задницу. Он бы убил нас, если бы захотел. Ответил Дракон, наблюдая за тем, как шар снова принял форму гуманоида, и педанторец из редкоотцериливой из магмапушки ринулся на утёк. Этот парень промахнулся намеренно. Держись за шею. В этот момент Дракон расправил крылья. «Придется немного полетать. Нужно знать, чего он хочет от нас. Ты стоишь? А если нас заметят? воскликнул лис, вцепившись в шею дракона. От нас же молекула на молекуле ки оставят. Мы полетим низко, вровень с созданиями, ответил дракон, наблюдая за тем, как незнакомец исчезает за поворотом. Нельзя терять ни минуты. За ним! С этими словами наш герой взмахнул широкими крыльями, подняв вокруг себя кучу пыли и оттолкнувшись от земли, ринулся вслед за незнакомцем, «Минуем бесконечные развалины. Перепрыгивая ничтоже огневые точки и уворачиваясь от беспорядочной пальбы педанторца, Наш герои всеми силами старались нагнать одинокого бродягу, намеревавшегося улизнуть от начавшейся за ним погони. Дракон, увидев, как пришелец скрылся в разрушенном проеме чудом уцелевшего здания, разогнался как следует и сложив широкие крылья за спиной, тем самым укрыв лиса, стремительно влетел в проем следом за незнакомцем. Чудому вернувшись от выстрела, дракон сделал кувырок вперед И, видя, как педанторец резко остановился, в мгновение ока развернулся и нацелил на сформированную из руки пушку прямо на морду опешившего дракона, резко остановился, затормозив металлическими накокнниками скафандра Металл. Опешив от такого поворота событий, дракон инстинктивно поднял лапы вверх и уставился на направленное на него дуло. Алис, не успев схватиться за голову дракона, с криком навернулся на землю, больно стукнувшись спиной. Педанторец пожирая взглядом голубовато-белых глаз наших опешивших от такой молниеносной реакции героев, грубо сказал: Шерн и скорву тортир. Нельёскр. Куримель торгарамельт. Мы не понимаем, что вы говорите, сказал дракон, медленно отходя назад. Зачем вы в нас стреляли? Он не понимает нас, дружище. прошептал лис, поспешив встать с земли и попятился назад. Давай-ка уходить отсюда потихоньку. пока он нас не прикончил. Я прекрасно вас понимаю, чужеземцы, лихо ответил педанторец на чистом хиндоганском языке, не спеша убирать оружие. Кто, Кто вы и вы что вы делаете в дерметроне? Вы пришли вы осквернить не последние не останки не благоразумия не этого проклятого мира? Что вы? ж, для начала вам придется сразиться со мной. Мы не собираемся ничего осквернять, ответил лис. Мы просто ищем наших друзей. "Вы потом ли, что они пришли сюда после того, как мы разделились? В этом мире уже давно нет друзей, и уже никогда не будет", огрызнулся воин. "Убирайтесь отсюда по добру-по здорову, Иначе вы станете кучкой расплавленной биомассы". "Хорошо, мы уйдем», — ответил дракон, медленно поворачиваясь к выходу, чтобы убраться от враждебно настроенного педанторца. Но как только наш герой полностью повернулся спиной к пришельцу и уже было намеревался убраться из этого места как можно быстрее, как голос незнакомца, резко сменившийся с враждебного на потрясенный, воскликнул: "Стоит чужеземец!» Не может быть. Всё-таки дело Крунан сестёр нашло своего последователя. Неужели неужели мы спасены?» И этот чёртова война наконец закончится?" Не могу поверить. О чем ты говоришь? С подозрением спросил дракон, обернувшись на голос незнакомца. Тот, убрав сформированное из руки оружие, чинно преклонил голову и сказал: «Кальона нашла изгнанного. Я верил, до конца верил, что это случится". "Эй, психованный!" воскликнул лис, покрутив когтем у виска. "Ты можешь объяснить, почему ты сначала яростно размахивал своей штучкой, угрожая убить нас?" А теперь что ли нам ноги не облизываешь? Что вообще происходит на этой чертовой планете? Где мы находимся? Приветствую вас, чужеземцы, сказал педанторец. Меня зовут Курта Кортакарол. Я бывший советник нашего верховного мраал Курат Андрит. Я счастлив, что в конце концов свет прозрения пал на нашу погрешшую в распрях цивилизацию. Прошу вас, Корта Расскажите нам, что происходит на этой планете. Спокойным тоном сказал дракон, подойдя ближе к Курта Королу. Почему вы убиваете друг друга? И почему вы так посмотрели на меня? Я ведь не здешний. Я стерр, как и мой друг. Вы можете ему доверять. Курта Король вздохнул, повернулся к большому проему в стене и начал полное крусте повествование. Место, в котором мы находимся, Великий город, вторая столица нашей некогда могущественной империи Педанторис. давным давно, когда мы вместе с Крунанси стремя жили в галактике Гантремельт, наши цивилизации существовали в мире и согласии, привнося во вселенную новые галактики, созвездия и создавая доселе невиданные вещи, способные творить чудеса и орошать холодный космос красотой и богатством. Все это делалось с помощью великой энергии, существование которое безвременно. Она старше, чем сама Вселенная. Когда-то кроносестры выглядели так же, как и мы, но получив неподвластное никому знания о строении мира, они обтесали себя и убрали со своих тел все неровности, так как поняли, что достигли высшей стадии порядка. Их тела стали гладкие, как зеркала, отражая все известные знания. являя миру новую ступень развития разума. Они назвали себя чистыми. Вместе с Кронан мы создавали миры, галактики, планеты, развивали науку, культуру и приносили новую жизнь в отдаленные миры, восстанавливали утраченные и разрушенные. Мы искусственно вывели Млечный Путь и просчитали возможные варианты развития ваших видов и других живых существ до мельчайших деталей. Но энергия была трудноуправляема. Ужасные вещи могли стать результатом ее выброса. Поэтому перед нами встал вопрос о контролировании этой великой силы. Мы взяли за основу бродячих по нашим землям существ, которых вы теперь называете пауками. Они переносили любые невзгоды и прихоти капризного и враждебного космоса. Поэтому мы посчитали должным взять за основу их гены и создать колоссов, способных творить невероятные вещи. так были созданы арахнорумы идеальная оболочка для высшей силы бессмертная и безупречная нашему восторгу и гордости не было предела мы думали что нам будет подвластна материя пространство и время всей вселенной М -м -м. корта король тяжело вздохнул уставившись на орбиту Педантора. что произошло С беспокойством спросил дракон: "Лис, у которого голова взрывалась от обилия поступившей в мозг информации, с разинутым ртом был готов впитать совершенно невероятную для его мозга информацию. Мы зашли слишком далеко", прискорбно ответил курта куртакорол. Во время формирования млечного пути энергия хронорумов вышла из-под контроля крунансистров. Создания обратились против создателей. Мы всеми силами старались усмирить их. Припробовали все виды оружия, все технологии, которые мы имели. Но тщетно. Вечность нельзя уничтожить или искоренить в принципе. В течение миллиона лет наши цивилизации упорно сопротивлялась хаосу, но с каждым разом нас становилось все меньше и меньше. В итоге мы оказались на грани полного уничтожения. Тогда крунаан сестры пошли на отчаянный шаг. собрав всю энергию галактики Гвентремильт и их собственную энергию в мощнейший проводник, сконструированный ими для создания других миров, вобрав все, что питало и поддерживало наш родной дом, всю энергию, что таилась в их сущностях, они направили ее против арахнарумов и заточили их в затерянной планете млечного пути, создав вокруг этих машин судного дня своеобразный саркофаг, перед тем как принести себя в жертву Про приказали нам навечно оберегать новую жизнь и никогда не брать под контроль рахнарумов. Никогда не использовать их ни при каких обстоятельствах, какая бы угроза не пришла в наш мир. Так, почему же случилась война? С тревогой спросил дракон. В то время нашим народом правил мудрый и осторожный правитель. Имя ему было коротанрит. Он поклялся всем своим благоразумием и честью, законами нашего народа, что будет навеки защищать будущее новой жизни в вечном пути и не допустит пробуждения рахнарумов. Нашу форму правления можно было назвать парламентской монархией. Король Анри прислушался к мнению двух политических партий: альворцев и недэриков, у которых был свой взгляд на судьбу наследия Крунан сестёр. считали, что рахнарумов можно И нужно использовать во благо, что их сила может помочь нам изрождающейся жизни в личном пути, перейти на новые ступени эволюции, привести ее и всех нас к процветанию. Не Недэрики яро отстаивали позицию того, что рахнарумов ни в коем случае нельзя пробуждать, ибо их сила может быть разрушительной и привести всю галактику к уничтожению. Весь парламент превратился в пороховую бочку. готовы взорваться в любой момент. Как бы Куратович не старался удержать их в узде итатизма, он понимал, что его сил вскоре будет недостаточно для сосредоточения власти. Партии набирали силу, на их стороны переходило все больше и больше наших братьев, и Куратович четко осознавал, что пойти против собственного народа ему не удастся, так как армия, главная принудительная сила, потихоньку начала переходить на сторону партий. Сколько бы казней и репрессий он ни устраивал, в конце концов, Коротан Рид был убит заговорщиками и анархистами подосланными кем-то из ближнего окружения. Новость о смерти монарха быстро облетела систему Фернан и Педанторов в частности. Фитиль был подожжен Правитель умер, не оставив наследников. У власти оставались две влиятельных личности: Трудер, лидер партии Недериков, и Карстор, лидер партии Алворцев В нашей империи началась смута, поулёкшая за собой массовый раздел перепуганного общества, в мгновение ока, лишившееся управление на сторонников трудера и карства. Их дар убеждений имел поразительный эффект. В считанные дни политическое соперничество между сторонами переросло в полномасштабный военный конфликт, гражданскую войну, лихорадящую нашу систему и по сей день. Мы погрузились в грызню между собой, напрочь забыв о нашей великой миссии. Но есть же что-то на этой планете, за что они борются? спросил Лис. То самое, что позволяло пирамидам головам контролировать этих чертовых пауков. Да. Есть, друг мой, ответил Куртакорол. Имя ему Кантерион. Этот древний артефакт, посох силы и могущества. «Был оставлен нам на хранение, когда Крунан сестры понире что их скоро исчезнут из этого мира. Мы заточили его в воплощение на Вальярговом плоскогорье. Вон там. Педанторец указал на странную глубокую лощину, по обе стороны от которой возвышались две огромных постройки, в которых активно наблюдалось оживленное движение. Кантерион находится под завалами древнего святилища. Это именно то, что мы ищем. Наши миры находятся на грани уничтожения. Рахнур мы вшитые часы разрушили наши города. И сейчас на нас смотрят все жители Млечного пути. Он нужен нам, чтобы построить портал в реальность Крунаан Вмешался в разговор Лис. К нему возможно пройти? Хранилище уже давно разрушено и усеяно трупами наших братьев, которые стремились к нему пробраться, сказал Куртакорол. Оно находится в самой глубине лощины. У вас есть все шансы добраться до него, и только в твоих силах. уже земец. Обуздать энергию этого древнего артефакта. Я сразу увидел отметину на твоем теле. Только священная жидкость могла сотворить такое. Вы знаете об источнике? С удивлением спросил дракон. И в богах? Да. Но в этот момент речь короля Корола прервал жуткий грохот вдалеке. Бросив взгляд на горизонт, глазам наших героев предстала жуткая картина. По обе стороны от ущелья Начали собираться огромные скопления светящихся ярким бежевым светом великанов, выходивших из огромных разрушенных зданий и изредка стрелявших друг друга ярко-синими светящимися сгустками энергии. курта Куртакорол, тяжело вздохнув, посмотрел в глаза дракону. Наш герой, подсадив на спину лиса, тяжело вздохнул и спросил: "Получается, только я смогу закончить эту войну?" "Именно так", подтвердил педанторец. Ты избран нашими союзниками для великой цели. И только ты сможешь привести нас к процветанию и спасти нашу галактику от вымирания. Добудь Кантерион и заставь дух братьев встать под единые знамена, чтобы миллиардолетняя смута наконец ушла из нашего мира навсегда. И тогда мы вместе остановим Арахнарумов». Хорошо, ответил дракон, расправив крылья. И развернувшись в направлении поля грядущей битвы, на которое стягивались все новые и новые силы враждующих сторон. И Спасибо вам за все, Курта-Карул. Я обещаю, что остановлю эту войну. Если этот парень что-то пообещал, он обязательно это сделает, сказал Лис, усмешив педанторца. А если чего чудить начнет, я за ним присмотрю. Он у меня в ежовых рукавицах. В этот момент Лиз демонстративно сжал кулак и продемонстрировал свои мышцы, чем очень рассмешил корта корола. Но не успел представитель старого мира попрощаться с чужеземцами, как наши отважные герои взмыли в ядовитое педанторское небо и устремились на поле бурании, которое вот-вот было готово запылать кровавой битвой не на жизнь, а на смерть за идеи, уже давно потерявшие всякую актуальность, битвы за несуществующие ныне мечты и идеалы. И только в лапах дракона находилась судьба целой цивилизации, способной спасти млечный путь от полного уничтожения. В этот самый час на изродованных равнинах Педантора решалась судьба будущего всех разумных существ красивой спиралеобразной галактики, блестящей светом белоснежной жемчужины на необъятном ковре вселенной. Эренси Норвин С ненавистью, смотря на собирающиеся на горизонте в плоскогорья войск войска светящихся бежевым светом алворцев, в порядках которых просматривались формирующиеся гигантские артиллерийские орудия, степенно шли в стройных рядах огромный многотысячные ратине дэйриков, собранный трудером со всех занятых его фракцией боевых районов педантора, которые, круша вековые железные скалы и выпиравшие из земли останки убитых педанторцев на своем пути, с ненавистью осыпали своих врагов Огромным изобилием всевозможных ругательств, известных богатому местному языку, затемнённое плоскогорье изредка освещали взрывы уничтоженных на орбите кораблей, обломки которых падали проливным метеоритным дождём на гастродальную землю, погрязшей в пучине раздров и в планете. Выхватив из-за спины винтовку, Эрнс, бросив взгляд на ощетинившихся пулемётами гнома, спросил: "Ну что, бородатый, готов посносить пару голов этим ублюдкам?" Они не заслуживают лёгкой смерти, гневно ответил Норвин, снеся титановой ногой голову давно умершего педанторца. Они заплатятся за смертью наинаной Шоркана. Как только войско Недериков дошло победным маршем до позиций, находившихся с левой стороны от ущелья, его солдаты, выстроившись в стройные ряды, соримировали своих рук магмапушки и все как один уставились на горизонт. Их примеру последовали наши герои. которые, преисполненные жажды мести за убитых друзей, взяли на изготовку свое личное оружие. На другом конце ущелья войско алворцев, достигнув намеченных позиций, также встала в стройные ряды, словно профессионально обученная армия. На мгновение в ущелье наступила гробовая тишина. Ни одна из сторон не произнесла ни единого выкрика, ни единого оскорбительного возгласа или порицания. В груди всех собравшихся на поле последней битвы горела лишь слепая ненависть к врагу, не требующая излишнего подтверждения. Тот же самый огонь, разрушительное пламя, которого выжигало последней части разума, пылал в сердцах отважных бойцов Гиперборея, ставших, по их мнению, на защиту мира, справедливости и светлого будущего. Морвин и Эрнс были убеждены в том, что враги будут повержены, и их горячо любимые друзья будут спасены. А затем, вместе с Неддериками, они избавят галактику от тирании Арахнарумов и установят вечный мир в каждом уголке их родного дома. Но вот наступил тот самый долгожданный момент, которого наши герои так ждали. Перед мощным, непобедимым войском, преисполненным жаждой скорой победы над врагом, чинно вышел лидер Неддериков, появление которого спровоцировало бурный всплеск восторга и радости. среди доблестных солдат. Трудор, бросив взгляд на войско противника и став свидетелем подоражания своему шагу со стороны Карствара, злобно огрызнулся, но тут же, стараясь отогнать от себя мысли о расправе над лейшим врагом, обратился к своему войску. Воины мои, братья, когда-то, давным-давно, кронаси стери, наши братья по разуму и духу создали нечто что могло гарантировать им полное господство над вселенной. Все мы ждали, что их творения принесут нам и нашим потомкам беззаботное существование и бесконечную эру прогресса. Но гордость ума наших союзников принесла вездесущие смерти и разрушения, сравнимые лишь с мощью энергии вселенной. Творение уничтожили создателей, Ее и всему миру, насколько опасными могут быть арахнорумы, И что за чудовищная сила таится в их бессмертных черепах? Сегодня наши дети, наши верные соседи по галактике, расплачиваются за наши грехи. Они расплачиваются за наше промедление. Но есть еще надежда на спасение, друзья. Есть еще шанс на мир, вечный мир. Когда мы завладеем Контериумом, мы навсегда уничтожим арахнарумов и приведем наши народы к новой эре процветания. Вы со мной, вой справедливости и добра. Услышав со стороны ниддерийского войска дружный возглас восторга, Карстар, решив не терять ни секунды, начал свою ответную громогласную речь. Великие потомки наследия кронансистров, алворцы, друзья, братья мои, По этот судьбоносный, славный день для нашей расы, я хочу, чтобы вы пошли за мной в бой за справедливость и грядущее процветание нашей галактики. Не слушайте речи этих глупцов и не смейте поддаваться их лживым чарам. Наследие Кронан можно и нужно использовать во благо. Недалекие недэрики видят в них лишь угрозу, способны уничтожать и сеять хаос. Но наши друзья кладовали в них другое, светлое предназначение. Мы видели, как энергия сокрытая в врахнорумах уничтожает черные дыры, как их сила создает миры, планеты и звезды, восстанавливают утраченное и разрушенное. Мы искусственно вывели Млечный Путь и просчитали возможные варианты развития наших видов и других живых существ до мельчайших деталей, только благодаря им. Так привнесем же в новый мир порядок и процветание. Поможем же нашим детям добраться до наших высот и до высот наших братьев. Вперед, друзья! В бой! Как только ридел ворского войска содрагнулись и побежали навстречу врагам с преисполненным жаждой победой криком: Айнен и шорган!", издав воинственный крик, выхватили из кобур бомбомбёты и пистолеты пулеметы И понеслись навстречу смертельным врагам вместе со своими приобретенными союзниками. И содрогнулась тогда земля Педанторская, изобрезжали хрипкие руины Апофеоза военного, и началась смертельная битва за будущее вселенское на многострадальной земле Педанторской. Не знала тогда вселенная более разрушительной гражданской войны. Не знала она битвы жестче, битвы багряней и кровавее, чем той, что готова была произойти на огромном поле брани. Но не стали ждать расправы и не ни Эренс и Норвин, повинуясь команде отважного трудора, стреляя на ходу, ринулись в бой со смертельными врагами, которых они знали только по рассказам их бесстрашного вождя. Не прошло и нескольких минут, как два колоссальных войска открыли шквальный огонь друг по другу, озарив небо великолепный, светящийся ярко-голубым светом магмой, тут же скосивший в рядах противника множество отважных бойцов. Уворачиваясь от падавших на твердь разрушенной планеты тел убитых массами залпами алворцев, хватавшихся в предсмертной агонии за пробитые тела и головы, Эрнс изредка останавливался на удобной позиции, чтобы метким огнем сразить выстрелом в голову ненавистных братоубийц, которые, скошенные метким огнем офицера снайпера, падали на своих же товарищей по оружию. Меткий огонь враждующих сторон сражал кучные ряды солдат огромных воинств. по инерции падавших и катившихся дальше по скалистым равнинам, рощая безмолвные черные поля, пенившейся кровью магмой. И вот, когда отважный офицер Эрнс в очередной раз полянулся к своей любимой винтовке, и сквозь стекла скафандр начал выслеживать очередного ненавистного врага, увиденное в прицел заставило его оторопеть от ужаса. Светящееся перекрестие было нацелено прямо на голову Айнана. стрелявшего на ходу из своих пистолетов пулеметов Офицер не мог поверить своим глазам. Отерапев от увиденного, Эренс отпрянул от прицела и испуганно опустил винтовку. В груди сильно ёкнуло сердце. Пульс, казалось, канул в вечность и замер, словно старые часы. Мозг отказывался принимать увиденное. А между тем мимо него пробегали все новые и новые солдаты Алворцев. обрушивая метки огонь на порядке не дыриков. Вокруг него падали трупы сраженных инопланетян. Офицер все стоял и стоял, не в силах поверить, что чуть было не застрелил своего лучшего друга, с которым прошел столько испытаний. Айнен, тоже заметив Эрнса, остановился как вкопанный. От неожиданности он даже выронил из рук пистолет пулеметы По его спине пробежал холодок, и холодный пот Ручейками полившихся по молодому лицу, заслоу его ошарашенные глаза. Оба не могли поверить в то, что секунду назад чуть было не отправили друг друга на тот свет. То же самое произошло с Норвином и шорганом. Как только орк собрался метнуть бомбу в скопление врагов, его гневному взору предстал знакомый силуэт экзоскелета, в котором, ведя шквальный огонь из крупнокалиберных пулеметов, находился его лучший друг. Тот с которым он вместе чинил илоны несколько часов назад, тот, с кем он каждый день ходил на стрельбище после обеда, тот, кто всегда обожал его жесткие шутки, тот, кто на время заменил ему оставшуюся на разоренной планете семью. От неожиданности и полного ступора шорган остановился и рухнул на колени, потупив растерянный взгляд в глисттый и педанторский ландшафт. И осознали наши герои Что нет в гражданской войне правых или неправых, что нет в гражданской войне сильных и слабых, что нет в ней друзей и врагов, а есть лишь братья, которых столкнула в пучину ненависти, страданий и скорби старая корго война. А вокруг них, словно вокруг несчастных моряков, терпящих крушение статного парусника света, бушевал неспокойный океан кровожадного творения сгинувшего небытия Ореса, уносяв в пучины холодного космоса. души погибших братьев Покинув пропитанную атмосферой упадка и упадкой национальной трагедии мрачной окрестности древней столицы одной из старейших цивилизаций вселенной лис и Дракон, минуя многочисленные препятствия из раздробленных скал, заброшенных огневых точек склепов и молчаливых останков кораблей на своем пути, ринулись навстречу запалавшему пламенем новой войны мрачному горизонту. "Я надеюсь, у тебя есть план?" взволнованно спросил Лис. С ужасом всматриваясь смотрюсь усвящённый хаотичными взрывами горизонт. То, что сказал нам тот старьёв, конечно, внушает доверие и гордость. Но как мы остановим резню между этими ребятами? Они ведь просто не стали нас слушать. Я я не знаю, ответил дракон. Но я знаю только то, что со мной ты не полетишь. Что? возмущенно воскликнул Лис, не поярея в ушам. Вот так, значит, да? Кинешь меня одного посреди чёртова пекла? Нет. Ты останешься на подходе к полю битвы. Объяснил дальнейший план действий дракон. Я высушу тебя на ближайшей скале, как только мы доберемся до места. Ты бросаешь меня? потрясенно воскликнул лис. Как это понимать? Мы же с тобой не не разлей вода. Ты мы же с тобой через столько прошли и Я знаю, сказал дракон. Но ты должен выслушать меня. Все мои близкие, друзья и напарники погибали. Вне зависимости от того, что я приберемал, как отчаянно я боролся за их жизнь, шальная пуля, сабля, болезнь, смерть от старости всех моих друзей ждал один закономерный конец. Я не знаю, что будет со мной, когда я возьму Кантериона, поэтому я боюсь за твою жизнь. Все уже и так голову потеряли от разрухи и хаоса. А если каким-то образом убьют тебя, у всех просто крышу снесет. А нам еще дело до конца довершить нужно. «Я понял», — С болью в душе ответил Лис, наблюдая за тем, как дракон снижается на ближайший к полю битвы выступ. Как только лапы его чешуйчатого напарника коснулись искорёженного металла педантора, Лис разжал лапы и осторожно слез на шершавую поверхность скалы, с которой открывался вид на судьбоносную для всех педанторцев битву. Тяжело вздохнув, наш герой робко посмотрел на дракона и спросил: "Ты ведь вернешься? Обещаешь?" "Обещаю". Ответил дракон и расправив крылья, помчался навстречу каньону, слабо блежевшему ярким голубым светом. Что происходило в тот момент в его душе, сказать трудно. Множество мыслей терзали его рассудок, капли сомнения разжижали непоколебимую уверенность в успехе последней операции. По мере того, как наш герой стремительно несся по направлению к ущелью, вокруг сверкали вспышки снарядов из магов и слабо мерцали угасающие тела педанторцев. А дракон все набирал скорость, стремясь закончить эту войну раз и навсегда. Вот уже показалось и само поле. Расщелина стала видна зоркому глазу нашего героя словно фонарь для загулявшего ночного мотылька. Ничто не могло остановить его. Дракон словно не замечал проносившихся мимо него магманмов зарядов, избежавших навстречу друг друга ольворсов и нидэриков. И вот, наконец, когда наш герой немешка ни, ни секунды ворвался в пучину огромного ущелья, яркий Режущий глаза лазурный свет заволок ослепительной пеленой его ультрамариновые глаза. Даже линзы шлема, отлитые из светозащитного бронированного стекла, не смогли обеспечить нашему герою должный обзор. Яркое пламя источника мерцания нещадно проникало в каждую колбочку глаз, отчего дракон, словно слепой крот в непроглядном подземном царстве, летел на ощупь в бесформенное световое варево. Но ну вот Когда наш герой догадался активировать светозащитный экран в прорезях скафандра, его глазам стали видны очертания странных завалов, в хаотичной гуще которых отдавал ярким свечением какой-то непонятный предмет. Выставив крылья параллельно земле, дракон резко затормозил о потоки газообразной атмосферы Педантора и чуть было не разбившись одно каньона, аккуратно коснулся задними лапами шершавой поверхности глубокого ущелья, оказавшись посреди странных завалов, напоминавших остатки некогда исполинского строения. На земле лежали острые обломанные пики и обломки статуй, пустые глаза которых молчаливо уставились в острые стены ущелья склепа. Повсюду лежали скорчившиеся в предсмертной агонии трупы недериков и алворцев. Некоторые из них погибли в ожесточенной схватке, вцепившись друг другу в шею. Вся эта атмосфера немного ошарашила дракона. Наш герой почувствовал, как под его чешуей пробежали крошечные мурашки. Свет исходил от некоего предмета, спрятанного под огромными завалами. Озазнав по нарастающим крикам ярости и участившейся стрельбе сверху, что нельзя терять ни минуты, дракон принялся всеми силами разгребать завалы, яростно откидывая в сторону куски камнеобразного металла и останков давно забытых мертвых тел. Наконец, когда с завалами было окончательно покончено, засиявшим от счастья глазам дракона предстал огромный, светящийся синим светом, опоясанный правильным геометрическими узорами железный посох. С обеих сторон которого мерцали перьевидные прозрачные кристаллы, заканчивавшиеся острыми четырехгранными концами. Контериум. Радостно пробормотал дракон. и аккуратно протянул лапу к древнему артефакту. Как только закованная в прочную ткань, покрытую кусками брони правая лапа коснулась посоха, наш герой почувствовал, что его душа испытывает такой же мощный прилив сил, какой он испытывал в Тумертраде, когда спасал Единоземье от тирании Тайноруса. По его телу поползли странные узоры и орнаменты, засветившиеся ярким синим пламенем. В глазах начало мутнеть, и свет артефакта заполнил каждую частицу разума нашего героя. Дракон оказался в пустоте, бесформенной пустоте. Его душа оказалась витала где-то в немыслимом, бессознательном. Он не чувствовал ни боли, ни страха, ни ярости, ни скорби. Только бескрайняя энергия тысяч галактик вдруг полилась по его заледеневшим венам. Вдруг, словно преодолев миллиарды световых лет, отозвавшись эхом по всей вселенной, в его голове раздался странный голос. Примени наше наследие во благо, крана! Объедини два потока мощной реки Смети их позорные отметины. И тогда мы вместе, с нашими союзниками, восстановим утраченное И сметем наши ошибки с лица вселенной. Не страшись, великой силы. Мы, мы поможем тебе. Дракон, повинуясь приказу глубин вселенной, с огромной скоростью ринулся ввысь, держа в лапе древний артефакт круна анцестров. Прыгнув за ближайшее укрытие в виде поверженного педанторца Эренс, наблюдая за тем, как под шквалом беспорядочной пальбы Шорган пытается тащить отстреливавшегося Айнена в сторону от разыгравшегося сражения, посмотрел в сторону несущегося войска алворцев, которых вот-вот перепрыгнуть ущелье и обрушить переполнявшую их душу ярость на головы неддериков, разорвать их бурлящую магмой плоть на тысячи мелких камушках кусочков. Высмотрев среди толпы педанторцев, сохранившихся за мертвыми телами гнома, офицер приложил руку к переговорному устройству и сказал: "Норвин, нужно отступать. Это не наша война. Нужно связаться с Ширландом и узнать дальнейший план действий". Пытаться сделать что-то сейчас глупое дело. Я узнаю дальнейшую инструкцию капитана, а ты передай Айнону и Шоргону, чтобы смывались отсюда. Будет сделан, офицер, ответил Норвин и быстро перекатившись на менее обстреливаемый участок, активировал связь с Айноном и сказал: "Айнон, ты меня слышишь? Что там у вас? Пока всё в порядке", раздался в переговорном устройстве приглушенный непрекращающийся пальбой голос Эльфа. Но долго нам тут не продержаться. Здесь повсюду чёртово пекло. Есть какие-то предложения? Надо уходить отсюда. Значит так, начал Норвин. "Пережоргана и давай ползком до восточной стороны поля. Встретимся там. Эрен свяжется с Шервандом". И внезапно инструктаж гнома прервал неожиданный громкий треск, донёсшийся откуда-то с центра поля боя. Еще мгновение, и вся многострадальная педанторская земля задрожала. словно готовясь извергнуть из пламениющего ядра тонны застоявшейся крови магмы, сильные подземные толчки заставили воинственно настроенных друг друга аборигенов резко прекратить стрельбу и остановиться на месте, как в копанах, в ожидании чего-то пугающего и доселе невиданного. Муть и непроглядную тьму вековой расщелины в момент озарил яркий, сравнимый со светом бетельгейзе, режущий взгляд синий свет, принудивший наших героев отвести ослепленные световым пламенем глаза в сторону и закрыть лица руками. Ошеломлённые военачальники армии, сопротивляясь яркому свету, яростно приказывали своим солдатам идти в бой, подталкивали их пушками и угрожали расправой. Но по мере того, как свет становился ярче, поднимаясь из недр давно забытого ущелья, их голоса становились все более неуверенными и напуганными. Наконец, к изумлению всех находившихся на поле брани, Из расщелины появилась фигура, которая, свободно левитируя в воздухе, гордый спутник Сатурна, держала в руке над головой обоюдострый посох, светящиеся узоры наконечники которого ввергли в состояние оцепенения каждого бойца армии Недериков и Алворцев. Никто не мог сдвинуться с места. Никто не посмел нарушить полное бездействие ошеломления, прокравшейся в ряды непримиримых врагов. Контериум Пробормотал поражённый увиденным, трудор, не в силах сдвинуться с места. Кто это? это? Кто, Кто держит Моса? Уже с более гневным тоном воскликнул предводительный Дериков. Погодите-ка, с дрожью в голосе пробормотал Эрнс. Это не может быть. Я не верю своим глазам. Ребята, вы тоже видите это? Чёрт в Сокинцы! воскликнул шорган парации. Это же дракоша. Это орн. Умереть не встать. пробормотал Норвин. Что он делает? Не знаю, тихо прошептал Айннн. Чую, что сейчас случится что-то очень плохое. В этот момент гробовую тишину поля битвы нарушил громкий загробный голос на общепонятном языке, донесшийся из уст подчиненного великой силе дракона. Братья педанторцы, потомки славного правителя Куротанрита. Когда-то давно мы вершили судьбы вселенной, вели ее к процветанию и вечной беззаботности. Когда пришло наше время умирать, выпоклились своими душами охранять вечный сон Арахнарумов и помогать нашим сынам в достижении гармонии, стать для них примером, достойным погреть в душе лишь лучших. Но смогли ли вы сдержать обещание и помочь нашим детям прийти к прогрессу? достойному наших высших похвал. Нет! Вместо этого вы грызлись как псы, деля последние кости несуществующей пищи, погрязнув в междоусобицах. Вы допустили, чтобы наше лучшее творение перешло в руки зла и обрушилось всевыжигающим шквалом на души наших неокрепших детей. Но забудем же наши прения, ибо нет сейчас времени на распри и ссоры. Одну не вовек Вы станете нерушивым щитом единства, способным хранить и оберегать вселенную от зла. Идите же навстречу друг другу, уберите позорные отметины темного прошлого и скрепите свое единство клятвой только великих достойной. В рядах обеих сторон раздались тихие восторженные возгласы. Стоявшие друг напротив друга по обе стороны от ущелья, труды рекарствр Недоверчиво кивнув взглядом стоявшей за их спинами армии, медленно направились навстречу друг другу, минуя мертвые тела своих товарищей по оружию, и все дальше и дальше отходя от стройных порядков своих воинств. Первые шаги давались с немайорным трудом. Оба предводителя чувствовали, что оставшиеся в их оскверненных ненавистью душах все еще пытаются обогреть яркие языки пламени злобы и презрения. Все еще пытается затмить их разум слепая ярость. Стремится вновь уничтожить вспылавшее в их душах чувство братства. Но метр за метром, шаг за шагом эти ненавистные животные чувства уходили в многострадальную педанторскую землю, растворяясь в небытии времен, оставляя место милосердию, уважению и так давно забытому чувству локтя, казалось, давно покинувшему эти изуродованные косой гражданской войны края. И вот Когда уж был достигнут непреодолимый рубеж, словно рваная рана, зиявшая на плачущем горькими лавовыми слезами лице Педантора, потомки Куратанрита встали на краях рубежа вражды, созерцая друг друга все ещё пылающими ненавистью голубыми глазами. А теперь скрепите свое единство печатью извечной, лишь вселенских владык достойной. Раздался словно взрыв сверхновой на темном ковре пустынной материи громогласный голос дракона. Ибо не будет уж более между вами границ ни для душ, ни для разума, ни для тел. Коснитесь же саркофага, вселенскую мощь в себя вобравшего, и будьте едины во веки веков, как бесконечное пространство нашего мира. Труды рыцарствор еле заметно кивнув друг другу, и закрыв сияющие светом Альдебарана глаза, Медленно потянулись щупальцами из магмы к обоим концам посоха. И озарило в тот самый момент яркое пламя вселенского света, казалось давно сгинувшего в веках пустынные и войной равнины Педантора. Изобрежгло место единения зарей, лишь самой глубокой туманности достойной. И ослепил тот свет на поле брани собравшихся, и понесся тогда этот свет по фибрам душ отважных. души исцеленных от предрассудков лишь животных дурманевших и зажег сей свет в их сознаниях прощения, милосердия и сострадания. И в их душах в тот самый час любовь братская, как вспылал бы костер надежды для потерявшегося в темном океане корабля. И пронесся тот сияющий свет по закоулкам поля брани черного, по проходам темнотой дышавшим, залез в пещеры пожаром войны пылавшие. Заполонил это святое пламя клетки душ со мёртвыми руинными сохранившихся, а затем, озарив педантор лучезаром вселенского единства, понёсся тот костёр атомный, костёр неделимый в свой священный путь, планет ферно на пустыне рассекая, словно всадник весь благою торопившийся сказать. И понеслось в тот миг в голове у каждого педанторца, что нет больше гадины войны, что не будут они больше умирать. что наконец-таки кара война покинет их многострадальный мир, что благое дело курата Анрита вновь засияет в их просветлённом едином сознании, что теперь уж, будучи вместе, они, великие сыны педанторского народа, скорблённые вечным братским союзом, доведут славное дело своих сгинувших товарищей до победного конца. И исчезли с их грудей отмеченные позорные клейма Лишь каторгаржен тюрьмы забвения, бесчестия и незрелости достойные. Увидел каждый друг в друге не врага, а брата и по крови, белым пламенем струившимся по изломам венам и по разуму. Но не только лишь сознание единство обрело, планету потряс мощнейший толчок, лишь взрыва сверхновой достойной. И задрожала земля многострадальная под ногами братские узы обретших. и лицезрели просветленные, как сама земля их родного дома. направилась по праведному пути. Плиты задрожали, и с громогласным треском, как горны победы зазвучавшие, устремились навстречу друг другу, ломая последние рубежи раздора и разобщенности. А дракон всё держал священный контерион. Все так же ярко полыхали его глаза, все так же ослепительно светились линии узора на его теле. И вот, когда с громогласным воем скрежетом тектонические плиты воссоединились, И Искоренили разлом раздора из педанторской истории, по рядам воинств Пронесся великий возглас ни с чем не сравнимого восторга, радости и счастья. Когда дело было завершено, хранитель добра, услышав восторженные крики радости бегущих навстречу друг другу педанторцев, отпустил контерион, и в ту же секунду всеобъемлющее пламя вселенной потухло в его глазах, вернув на место прежний добродушный взор. Наш герой был уже не в силах размахивать крыльями. Удержание древнего артефакта отняло все силы, что ещё бились в его чешуйчатом теле. Сделав несколько слабых взмахов, дракон обессиленно рухнул на взрывоопасное столкновением двух плит землю, ослабленным и потухлённым взглядом уставившись в черное звездное небо, К его несказанной радости и от бесконечной грызни, терзавшей систему Фернан на протяжении нескольких миллиардов лет. Наш герой был не в силах сделать ни единого движения. Ни один мускул в его теле не нашел в себе силы подчиниться командам хозяина и хоть немного приподняться над землей. Голову заполнил монотонный гул, заглушавший все посторонние звуки, вырывавшиеся в голову нашего героя. Но совершенно неожиданно для себя дракон почувствовал, как кто-то всеми силами пытается поднять его с земли, параллельно пытаясь донести до его застынных, пеленой глухоты ушей что-то важное. Удивлённо оглянувшись по сторонам, хранитель добра увидел, как вокруг него столпились все его товарищи, трое из которых Норвин, Шорган и Эрнс всеми силами поднимали его с земли. Наконец, когда занавес лёгкой контузии спал с его сознания, дракон услышал в переговорном устройстве голос Эрнса. "Братель, ты цел? Боже, ты нас чуть всех в могилу не загнал своей выходкой. Ты бы видел себя", с восторгом воскликнул Айнан. придерживая чешуйчатого члена команды. "Неей подумать не мог, что ты на такое способен. Что ж, не говори, а дипломатия действительно творит чудеса". Усмехнулся Шорган, и легонько похлопал дракона по плечу. "Эх, за университет не пошел, когда еще можно было. Каждому свое, Шоркан сказал Норвин, положив лапу дракона на свое плечо и потазвав Эрнсона на помощь. "Кто то становится героем войны?" Кто-то делает так, чтобы эти герои никогда больше не появлялись. Ай, да молодец, дракоша. Ай, да молодец. С непомерным восторгом воскликнул Эренс, приложив руку к переговорному устройству. Капитан, артефакт добыт, угроза устранена. боевая задача выполнена. Отлично, офицер. Спешу передать поздравления от себя и всего нашего коллектива. Бодро раздался в эфире голос Швирленда. А что с остальными? На голограмме все стихло. Кортен зафиксировал сейсмическую активность в вашем районе. Почему не слышно выстрелов? У вас все в порядке? «Все отлично, капитан Шерланд. Еле сдерживая себя от радости, воскликнул Эрнс. Грейсэл добра только что предотвратил гражданскую войну. Вы бы видели это зрелище, капитан. Ха! Ну, молодцы. Ай да черти. Засмеялся капитан. В эфире было слышно, как его реакцию подхватил весь затаивший дыхание экипаж. Это ж надо, а? Мы спешим к вам на всех парах. Миранка уже прогревает двигатели. Похоже, есть надежда, что мы обрели союзника. Так точно, господин капитан, ответил Эрнс. «Ждем вас. Конец связи. Что сказал капитан? спросил Дракон, немного оправившись от шокового состояния и подняв с земли Кантерион. Где Лис? Дружище, это был полный уёрт, раздался задорный голос в правом ухе Дракона. Потрясённо повернувшись на крик восторга, дракон увидел сидевшего на его плече лиса, тут же захлестнувшего дракона тёплыми дружескими объятиями. Ты бы видел себя со стороны. Ты такой: вжих, "Вверх!" И тут так тряс! Вроде все такие: "Вау!" Я уж было чуть в скафандр не доложил. А ты такой: "Как начал?" Я никогда не верил пророчествам о том, что на нашей земле появится наследник рунансистерского могущества. Раздался чей-то добродушный бас позади дракона. Обернувшись на его зов, наш герой видел перед собой Карстрова, чуть позади которого стоял Трудер. Вокруг наших героев столбились все стенувшиеся с ближайших окраин Педантора представители инопланетной расы. Не было ни единого крошечного куска отравленного войной пространства, где б не стоял педанторец. Ты спас всех от вековой смуты, терзавший наш народ. Мы навеки в долгу перед тобой. Это событие войдет в историю нашего народа как день просветления, добавил Трудор, положив свою руку на плечо Карствуру. И ничто больше не посмеет разрушить наше единство. Что мы можем сделать для тебя? Ваш дом спасен, но наши все еще пылают, ответил Дракон, подняв голову вверх и обратив взгляд на двух великих правителей педанторского народа. Только Кранансистры знают, как остановить Рахнарумов. Теперь у нас есть все составляющие порталов их миров, но мы не знаем, как его построить. Вы поможете нам? Хм. Задумчиво протянул Карстар. Это будет непросто, друг мой. Технологии наших союзников давно утеряны, а те немногие, кто знал их секреты, давно сгинули в войне. Куратан Коретнрит был одним из них. К сожалению, Его, как и его ближайших соратников, уже нет в живых. Как бы не так, друзья мои, раздался громогласный голос из толпы собравшихся. По Перед педанторцев прошелся гвалт изумления. Кто ты, незнакомец? воскликнул Трудор. Не себя народу, если в твоей душе еще пылает отвага. Я, бывший советник нашего Верховного маршала Курата Анрита, раздался голос из расходившейся толпы. Как только последний воин отошел в сторону, перед трудорым и карстором предстал педанторец, который сразу же показался знакомым лису и дракону. Я Курта Корол, последний слуга Куратанрита и верный последователь его дела. Я знаю, как остановить обрушившуюся на голову наших сыновей войну. Это же наш друг, воскликнул Лис. Что ты предлагаешь, Курта Корол? спросил Карстор. Мы готовы выслушать тебя. Кроме запечатали Арахнарумов в недрах Панэгре, но этого оказалось недостаточно. Нашлось нечто, что захватило могущественный спящий разум вечности, заточённый в творениях наших давних друзей. Единственный выход спасти наши миры это взять Рохнарумов под контроль. А потом, воскликнул Трудор, это безумие. Если эта сила выйдет из-под контроля, нас всех настигнет смерть. Их нужно уничтожить. Они могут помочь нам восстановить наш дом и дома наших сыновей. Их нужно только правильно использовать, возразил Карстор, чуть не накинувшись на своего приобретенного союзника. "Охнару блага нашего мира, великий подарок, оставленный нашими союзниками. Подарок уничтожающий миры!» огрызнулся Трудор. "Если мы не избавимся от них, Эти твари и дальше будут продолжать опустошение галактик. Довольно, воскликнул Кортакорол. Прежде чем распоряжаться рахнарумами, нужно их остановить. А как это сделать, знают только кронуанцы. Нужно помочь нашим сыновьям построить портал в мир наших союзников и спросить у них, что нам делать. А когда мы узнаем, как победить этих тварей и спасем млечный путь, наш общий дом. Мы решим. Что делать с рахноромами дальше? Вы согласны на такой план? Трудер и Карстор, переглянувшись, молча кивнули в ответ. Что, Что ж, друзья, друзья мои, продолжил курта Корол, обратившись к педанторцам. Слишком долго мы бездействовали и смотрели, как страдают наши сыновья. Пора и нам внести свою лепту в историю нового мира. Пойдете ли вы за мной в этот судьбоносный для всей галактики час? чтобы сразиться за светлое будущее наших народов. Вместе, как в лучшие времена. Да! Да! Раздалось громогласное одобрение среди педанторского народа. Толпа загудела. Курта коровы в мравы, курта коровы на престол. Мы пойдем за тобой. Тогда вперед, братья мои, приказал новоизбранный монарх. Разнесите весть по Педантору. По Гелькаму, по Вадрану, по всем планетам нашим, что кончилась смута, что нет больше распрей, что новая эра наступает. Скажите им, чтоб флот собирали до да такой, чтобы звезду нашу затмил своей тучностью. Мы идем в наш первый совместный поход, дабы зло искоренить мировое. Отныне мы исполним волю кронан И приведем Млечный Путь к новой эре процветания. И не было ни одного, кто бы ослушался приказа нового правителя. И не раздался тот клич, что порицал бы его слова, и не нашелся в тот день безумец-смельчак, готовый вергнуть в пучину анархии новую эру. Ибо каждый обрел просветление, ибо каждый осознал значимость единства. И восиял в тот день лик новой чистой эры в богатой педанторской истории. И ничто теперь не смело затмить его. Так в историю Педантора вошел день просветления, день, который не забудут никогда и память о котором будет вечно хранить возродившаяся из пепла фернанская звездная пыль. Дракон стоя на изъерошенной поверхности главной планеты, избавившейся от смуты цивилизации. С прискорбием наблюдал за тем, как этот молчаливым вальярговым плоскогорьем, одинокая звезда, орошает своим ярким лучистым светом изуродованной вершины Педанториса, являя правившемуся от войны миру свет новой эпохи просветления. В небе виднелись все новые и новые корабли Педанторцев, прибывающие из разных планет системы Фернан, прибывших по зову нового верховного мраала. На поле стягивались все новые и новые силы, горячо приветствуя старых друзей. И поминая тех, кто не сумел дожить до этого судьбоносного дня, рядом с выделявшимся над топоиковой чернотой педанторской земли белоснежным гипербореем суетились корабельные инженеры, рассматривавшие предоставленные корота королём чертежи. Вместе с ними, сооружая опоры для портала и приделывая на место некоторые составляющие древнего устройства коронаансистров, работали учёные педанторского народа из редкодовые консультации по постройке выхода в другое измерение. Дракону было приятно видеть, как представители совершенно незнакомых друг другу рас вместе работают над постройкой некоего грандиозного и архиважного для судьбы всех народов Млечного Пути строения. Однако что-то все еще терзало его душу. да боли знакомые и зловещие образы возникали в его голове, наводя чувство тоски и непомерной вины за произошедшее на Земле и во всей Солнечной системе. Почему-то в его сознании Все чаще и чаще возникали сомнения по поводу того, что Тейнурос хотел вернуть мир в пучину хаоса лишь ради своих собственных амбиций и зловещих намерений. Все те жизни, что он погубил, все то, что он разрушил, имело под собой, как казалось дракону, какую-то цель и подоплеку. Он вспомнил слова своего извечного врага, прозвучавшие словно гром среди ясного неба в его голове. Чем так помешали Тейнуросы его родные? сгинувший в тумертраде в тот кровавый день. И этот вопрос мучил дракона не одну сотню тысяч лет. Сколько бы наш герой не пытался отыскать нужный ему ответ, все его попытки оказывались тщетными. Тяжело вздохнув и расправив зачехлённой эластичную ткань крылья, дракон вдруг услышал за своей спиной голос коратанрита. Несколько дней назад я не мог поверить, что стану верховным правителем нашего славного народа. Братья верят в меня, и готовы пойти со мной на смерть. К нам стягиваются силы со всех концов системы: с Гильгама, Вадрана, Кальтеора, Фирматра. и все намерены помочь нам в борьбе с арахнарумами. Я никогда не мог поверить в то, что мы станем единым народом с общей историей, моралью и верой в светлое будущее. Когда-то пророчество явления Кронансевского просветления оказались детскими сказками, которые никто не воспринимал всерьез. Но теперь эта сказка стала величайшим периодом в нашей истории. Мы навеки в долгу перед тобой. Я почту это за честь, Курта-король. Поблагодарил монарха педантурцев наш герой. Меня волнует один вопрос. Что ждет нас в том мире? Что мы увидим? С чем нам придется столкнуться? На этот вопрос не знаю ответа даже я, друг мой. С сожалением ответил новоизбранный правитель. То место, где находятся крунанси спре покрытом раком тайны и неизвестности. Может быть, вашим глазам предстанет нечто ужасное, способное искоренить рассудок, а может быть и нечто, способное очаровать и пленить неописуемой красотой. Сможем ли мы вернуться назад? Испуганно спросил дракон. За все эти миллиарды лет мы не видели ни одного круноансистора, кто бы смог вернуться из этого пространства. Вздохнул куртак арул, наблюдая за тем, как последние части портала встают на свои места. Но это не значит, что для вас нет ни единой крупицы надежды. Если в ваших душах в том мире будет гореть непреодолимое желание вернуться, и у вас будет причина, по которой вам нужно вернуться назад, вы обязательно «Вернетесь обратно. Спасибо, Куртакорул, сказал дракон, расправив крылья и устремив свой взор на место сборки портала. Я не прощаюсь. Еще увидимся. Конечно, ответил предводитель педанторцев. Мы будем ждать вашего возвращения. К этому времени наш флот будет на орбите Вадрана. Я свяжусь с капитаном вашего корабля. До встречи, мой друг. Дракон кивнул. и, оттолкнувшись от земли, устремился навстречу месту посадки Гиперборея. Там, тем временем, вовсю шла работа. Техники корабля вместе с педанторскими учеными пытались на основе чертежей собрать портал, фрагменты которого были уже спущены из ангара Гиперборея на лифтах и аккуратно выложены в ряд. Дуга, добытая на Мильтелапасе, лежала с левого края. Рядом с ней, помещенный в прозрачный ящик, находился тетрайдер. поднятый с одной юльни ралисом. Чуть подаль светился камень, выровненный из рук доктора Вальмерта. Последним в ряду сверкал на свете фернаннской звезды Кантерион. Неподалеку от места расположения артефактов сооружалась широкая платформа, на которой помещались какие-то странные столбы, и в основании которой несколько педанторцев вырезали широкие отверстия. Одними из тех, кто всячески оказывал посильную помощь в постройке, были Норвин, Кортенс и Мирвинг, трудившиеся над пропорциональным сооружением основы. Как продвигается работа? Из любопытства спросил Дракон, наблюдая за тем, как Мирвинг с помощью плазменной пилы аккуратно подгоняет отверстие под размер одного из столбов. Что нового? Работа идет как по маслу. Усмехнулся пилот, на секунду оторвавшись от работы. Имеет дело с этими ребятами одно удовольствие. Они просто гениальнейшие инженеры. Правда, вот понимаю я их с трудом. Но это мелочи. Они бы могли сторонам помочь с восстановлением городов, когда война закончится. Несказанно рад это слышать, сказал дракон, окинув взглядом трудившихся членов экипажа. Долго вам еще осталось? Примерно минут 30, не больше, чинно ответил Кортенс. «Технологии настолько простая, что наверное, ребенок мог бы с ними разобраться. Закончив с платформой, можно открывать портал. Вы отлично поработали, ваше благодетельство. Примите мои искренние поздравления. Спасибо, Кортенс. Поблагодарил офицера Дракон и обратился к гному. Как твой глаз, Норвин? Он мне как родной стал. Засмеялся гном, вгняй столб в отверстие платформы. Остались, конечно, неприятные воспоминания. Но это всё проходящее. Ну и дожил ты жару сегодня. Мы с органом чуть в штаны не наложили. Думаю, что рвнёт. Вот это было весело. Кстати, я тебе должен. За что? В недоумении усмехнулся дракон. За помнишь? Если б не ты, быть мне всю оставшуюся жизнь овощем с огорода. Типам тебе на язык, Норвин. Отмахнулся дракон. Мы же команда. Друзья все таки как-никак. Да и тем более, ты мне жизнь спас. Может быть, колег от мины остался на всю жизнь, если бы не твои навыки сапёрного дела. Но-но-но. Никаких разговоров. Возразил Норвин. После войны мы все вместе загуляем как следует. Ой, ну, наслыхал, свадьба намечается. О, как? Нас правда не пригласил еще». Ха, ладно, засмеялся дракон. Мы увидим. Вы, Лиса, не видели? Пушестик к Кажи Сэрнсом болтает. Они на скалу какой-то то забрались. Вспомнил Миривинг. Аширон проверяет готовность корабля к обратной дороге. Лучше его не отвлекать. Ладно, сказал дракон, задумчиво покачав головой. пойду на корабль и прикормлю чуток. Совсем из сил выбился. Сон это дело святое, мой чешуйчатый друг, сказал Кортенс. Ты сегодня уж точно заслужил парочку хороших сновидений. А нам лопотрясам ещё работать и работать. Когда все будет готово, мы тебя разбудим. В последнее время мне видятся только кошмары, к сожалению, вздохнул Дракон, посмотрев в сторону корабля. Ладно, друзья, удачи вам. Не поминайте лихом. Да куда уж тут, засмеялся Мировинг. Нам здесь еще долго копошиться придется!» Кивнув в ответ, дракон медленно поплелся в сторону корабля, предвкушая спокойный и сладостный сон, который ему так не хватало в последние дни. Эренс, свесив ноги со скалы и скрестив руки за головой, с упоением наблюдал с высоты птичьего полета, Как внизу полным ходом идет работа по подготовке к преодолению последнего рубежа. Сладостно вздохнув и повернув голову к лису, офицер блаженно пробормотал: Да. Красота. Сидел бы тут себе, и сидел. Ты здесь, а там внизу кто работает, выжица. Не привыкли сля. С вами трудно не согласиться, офицер Эрэнс. Усмехнулся лис. я бы, наверное, не применял это к нынешней ситуации, где-то люди гибнут, холод собачий, повсюду мрак, а мы тут сидим, загораем. О, то я правда, пушистик. Твоя правда. Вздохнул Эрнс, сняв с плеча винтовку и положив ее себе на колени. Странное ощущение на душе. Вроде как и радость, а вроде как и душа так так ноет, что хоть вене режь вот что мне после войны делать домой возвращаться уже нет смысла а начинать новую жизнь как-то поздно и так ноет ну так ноет что хоть в левте вешись от безысходности ей-богу да что это я о себе это да себе ты ты что делать будешь да как-то не особо задумался на эту тему на самом деле Развел лапами лис. Может быть, дракоши как-нибудь Да Давайกระбкаемся наверх. Кто ж таких парней, как мы, на произвол судьбы бросит, верно? Э, главное это верить в лучшее. Истину глаголишь. Усмехнулся офицер и нечаянно похлопал лиса по рукаву. От такого действия шлем на голове лиса раскрылся. с ужасом увидел, как его пушистый собеседник ошарашенными глазами водит по сторонам. пытаясь вдохнуть в лёгкие хоть какую-то крупицу кислорода. Но в итоге все обошлось благополучно. Лис коснулся рукава, и шлем тут же закрыл его ржавошёрстную голову прочными металлическими пластинами. Видя, как лис откашливается от остатков аргона, закрашившего все в ее легкие, Эрнс виновато сказал: "Ой, извини, пушистик. Я не хотел. <клёх> Вы хоть поаккуратней в следующий раз будьте." <клёх> Ой. "Ской кашель ответил Лис. "А то станете ещё как офицер Линориус. Вообще вам цены не будет." "Ну ладно, ладно. Не урчи." Усмехнулся Эрнс, неверяясь уже было еще раз похлопать собеседника по плечу, но вовремя вспомнив последствия первого дружеского акта, поспешил отдернуть руку. "Кстати, э, хочешь, расскажу историю про то, как Норвин на состёрном занятии всю роту смех поднял?" "Да ну Вдруг встрепенулся Лис, наплечь забыв о кашле. Врёте. Честно офицерская. Он мне сам об этом тысячу раз рассказывал. Возразил Эренс, демонстративно стукнув себя по колену. Ты ход, вот, дружок. Слушай. До того, как наш бородатый стал старшим офицером и женился, был он неопытным курсантом сапёрного училища. Прозвали на командир очень талантливым, но довольно-таки рассеянным мальчуганом. хоть убей, но я не могу представить молодого гнома с бородой Ха, ну и смеялись же над ним наши ребята когда не на земленную экскурсию приезжали а, ах да вот дали его взводу один раз задание в кромешной темноте на условной высоте миломаланого нажим нажима поставить который при появлении противника вверх подсыгаивает и осколки с плазмой в разные стороны разносит Она у него учебная была, с краской А у него, как назло, куриная слепота. Ни черта в темноте не видел. Так вот, наступила ночь, его взвод пришел на позиции, окопался и стал, значит, сигналы ждать. А бене готово на небо глядит, как младенец, и за появлением сигнала смотрит. И тут бабах! Все как ломинулись вперёд, а он что-то замешкался и в другую сторону побежал. Бежал он, бежал. Чувствует, хом начинается. Ну, думает, правильный иду. А сам пыхтит, кряхтит, эту мину в ручонках тащит. Добежал-таки. Но вот что странно. Нет никого. Слабаки, смеется. Я вас со своим зрением обвинял. А вы, э, положил он мину на траву, достал лопатку с нагретым лезвием и начал копать. Шт -шт. Копает, копает. Земля в разные стороны хлещет. Он всё роет, роет, как крот. ка собрался мину ставить. Слышит, идет кто-то. он тогда просто обделался от страха. Не знает, враг, не враг. Что делать? Ещё светку-то выключил. Думает, Ёшкин кот, прожекторы включили. Мину быстро положил, как присыпал и давай в укрытие. Голову закрыл и носом в землю плюхнулся. Слышит? Дверь открылась, спускается кто-то. Ну, думает, ручонки потирая, Сейчас ты у меня поплешешь супостат. Чувствует, что близко враг подходит. Закрыл горло руками, и тут крванет! Ка Шум на всю округу поднялся. Морен так обрадовался, что напрочь забыл о задании, выпрыгнул вверх, воскликнув: "Вот тебе, чертяка! Будешь у меня знать, как нашей армии мешать". В этот момент Иренса охватил приступ смеха, сравнимый лишь с действием веселящего газа. Он чуть не свалился со скалы. Лис Предвкушая смачную концовку истории, принялся доставать офицера по поводу кульминации. Так чего там было-то? Не томите. Дорвин, когда голову вверх поднял, чуть за их и не стал. Перед носом у нашего коротышки, среди его снепом, как осикача взглядом, стоял командир танковой части, одетый в мягкие халаты тапочки. Он часто вы хотел подышать свежим воздухом по ночам и никак не ожидал такого сюрприза. Норвин потерял дар речи и задрожал, как осиновый лист. Я командир как орёт: "Что вас всех саперов по гутинице размазали? Я тебе чёрта сын за танком подощу на веревке, а потом голову в дуло засуну, ёкарный бабай! Прикажу выстрел плазменным как дал дострикача, аж пятки сверкали. Он потом весь день дом отмывал от краски. За это ему вместо стандартной процедуры избавления от этого недуга Командир назначил 10 банок с рыбьим жиром выпить. После этого его рот еще долго обзывали. Эй, пята, вам кабаны по не нужны, а то еще сжахнёшь кого-нибудь ненароком». Да это даже смешнее, чем мне трокоша рассказывал. Сказал лис, оправившись от смеха. А у меня тоже вот история есть. Я когда погружался на большую глубину, где-то порядка 90 или 100 метров, накачивал баллоны смесью кислорода и азота, чтобы не травиться в случае чего. И всегда погружался с одной лодки с мужиком по имени Ларио. Парень был довольно-таки веселый и очень любил подкалывать меня. В один день я решил побить очередной рекорд и проплыть подарок из смерти на дне залива. Пока я надевал гидрокостюмы ласты и доставал грузовой пояс, он втайне от меня добавил в баллоны гелий. В этом нет ничего страшного. Гели добавляют для погружения на большие глубины. Так вот, собрался я Надел капюшон, маску, аквалан, класты, ставил в пасть регулятор и сиганул вниз. Проплыл я по дарке, сделал несколько декомпрессионных остановок, поднялся наверх. Все начисто высосал из баллонов. Ничего не осталось. Вынырнул, а тут как раз мне какой-то важный человек позвонил. Ларин мне передает наушник, я его беру, и тут Поприств своего собеседника, понимаю, что мне дождюти песклявый голос, которым ни один важный разговор не продолжишь. У меня сердце в пятки ушло. Я чуть не утонул. Человек на проводе в ярости. кое как спрашиваю вызов, смотрю, этот как ржет, как ненормальный. И я как зары на него песклявым голосом: "Ты что, дядя, совсем обоалдел, что ли?" Да такой чёрный гелио так много добавил. А тот еще сильнее заржал, чуть с лодки не свалился. Я на катер снимаю акваланг и как начинаю его колотить, обзывая его своим пищавым голосом, а он все ржет и ржёт. Ай, в общем, мы с ним потом очень долго не разговаривали. Эренс, еле остановив вырвавшийся раскатистый смех, крепко обнял Лиса и сказал: "Э, дружище, сколько еще ждет нас его впереди? Просто поверить не могу. Вот закончится война, Заживем как следует. Э, там закончили, кстати. Похоже на то. Ответил лис, смотрясь в горизонт, наблюдая за тем, как вокруг огромного сооружения скапливается народ. Надо бы разбудить дракошу, а то он там весь день так проспит. Верно, согласился Эренс, и осторожно ступая на выступы и держась за острые скалы, принялся медленно идти вниз, стараясь не сорваться с узких выступов. Выкот, ты держись за меня. А я уж постараюсь не навернуться. Так точно, господин офицер. Задорно отдал честь лис и не спеша поплёс вслед за Эронсом. Изредка хватаясь за острые скальные выступы. А вдалеке, на усеянном многочисленными воронками и тысячи мертвых тел вальеровом плоскогорье, тем временем, завершались последние подготовительные работы к запуску древнего устройства Крунансистров. Ширланд, проводив взглядом группу педанторцев, шедших по направлению к порталу, где уже собрались все солдаты взвода спецназначения, тяжело вздохнул и активировал систему информирования военных, компактно уместившуюся на его левом запястье. Из крошечного устройства мгновенно появилась голограмма с множеством таблиц, схем и трёхмерных карт, отображавших планеты Млечного пути, подвергнувшихся нападению арахнорумов. Ему больно было видеть сухую статистику и обновлявшуюся на экране Цифры убитых переваливали в рубежи в сотни тысяч человек за считанные секунды. С карт планеты исчезали словно потохшие угольки многочисленные подразделения еще несколько дней назад уверенно оказывавших сопротивление. Тяжело вздохнув и поводя головой, капитан было хотел набрать в поиск людей имя своего товарища, капитана Маринса, но быстро передумав, отключил систему и выгнав скверные мысли из головы, обратил взгляд на подготовленные для перехода в мир кронан врата. Не успел он и подумать о чем то своем, как голос из переговорного устройства и ощущение присутствия кого-то позади заставило его встрепенуться и отогнать тревожные мысли из отравленного разума. Капитан Шерланд, разрешите обратиться. Обернувшись назад, капитан увидел стоявших перед ним Лисы и Эрнса, гордо выпрямивших спины и чинно давших честь. Усмехнувшись, капитан выпрямился и скомандовал: "Разрешаю. Вольно, бойцы!" «Выполнение операции готовы, отрапортовал офицер. На какое время намечено начало операции? Ведутся последние подготовительные работы, Эрнс. Спокойно, в присущей ему манере ответил Шерланд. По всей видимости, связь в том пространстве работать не будет. Поэтому в случае чего связаться с мировым мы не сможем. Курта Корол уверяет, что ничего плохого не случится. А в случае чего можно будет быстро вернуться. Для подстраховки его подчиненные будут дежурить и устройства во время нашей операции. А где все остальные? спросил Лис. Уже дожидаются нас. усмехнулся капитан, указав рукой настоявших по левую сторону от устройства Шоргана, Айнана, Норвина и Дракона, которые пристально наблюдали за совершающими действиями педанторцев по активации пространственного переместителя. Скоро солдаты Корта Короля откроют портал, и тогда мы сможем завершить нашу миссию. Наша миссия закончится на земле, капитан, сказал Эренс, направившись к сооружению. Когда я собственными глазами увижу, как эти твари растворяются в небытии. Ширланд ничего не ответил, лишь еле заметно кивнув головой в знак согласия. Бросив взгляд на Лиса, который с робким ожиданием смотрел на него, не решая сделать и малейшего движения, капитан прокашлялся и кивнув в сторону портала. Задорно произнес цитату из одной из его любимых книг детства. Не бойся, пастушок, шагай смелее. Лис, с недоумием потупив взгляд в землю, развернулся и прытко побежал к столпившимся вокруг портала. Ширланд еле слышно усмехнулся и недолго думая, скрестив руки за спиной, чинной походкой зашагал по направлению к сиявшим ярким светом воротам в другой, никому неизвестный мир. Завершив последние работы, И проверив надёжность функционирования каждой составляющей портала, труд отошел от переливавшейся всеми цветами вселенной пространственной дыры и, повернувшись к пристально наблюдавшему за процессом завершающих работ корта Королу, промолвил: Все составляющие прекрасно работают. Если не дестабилизировать поле, то никаких неприятностей случиться не должно. Это не может не радовать, похвалил своего советника правитель педанторцев. А что с войсками? Корабли со всех планет системы Фернан прибыли и ждут вашего приказа, омрал доложил Карстор. «Готовы выдвигаться по первой же команде. Отличная работа, друзья, похвалил своих советников Курта король. Направляйтесь к флагманам и проконтролируйте боеготовность всех систем. Я буду ждать возвращения наших союзников и обеспечу работу переместителя. Повинуемся вашему приказанию, омрал ответил Трудор. С этими словами Трудер и Карстора развернулись И не спеша направились к месту дислокации кораблей Педанторского флота, которые, гудя мощными двигателями, величественно сияли на лучах яркой звезды системы Фернан. С упоением созерцая стройные порядки расположившихся на планете кораблей, Кортак Корол не заметил, как рядом с ним появились орк и эльф. "А вы точно уверены, что эта штука сработает?" осадачился Шорган, несколько раз стукнув по металлической опоре. "Я бы не хотел, чтобы мне разнесло на куски." или закинула в какую-нибудь звездную задницу. Фиш-орган. Усмехнулся Айнан, похлопав товарища по плечу. Где твои манеры? Не Негоже так к союзникам обращаться, тем более в гостях. А, ага, манеры есть только у моей прекрасной дамы. Усмехнулся Шорган, обнажив свой бомбомет. Она говорит так сладко, что все в момент засыпают. Если бы я не знал, как пользоваться этой технологией, Я бы никогда не отдал приказ о сооружении портала. Успокоил орка, Корта Корол. Если бы я хотел вас убить, то сделал бы это намного проще. "Ишь ты", озадачился орк, почесав голову. "Я об этом даже не подумал". "Нус", раздался голос гнома позади собравшихся. "Похоже, мы действительно славно потрудились. Настоящее произведение искусства". То-то же. Хоть в галерею выставляй". Это твои руки надо в галерее выставлять, бородатый, сказал подоспевший к порталу Эрнс. Без твоей помощи тут явно не обошлось. И это точно, подметил Лис. Если бы ты еще ими в карты играть умел, цены бы тебе не было. А то так и бы с остаться можно. Хм. Если кто-то сейчас говорилку не заткнет, сказал Морвин. То получит по наглой рыжей морде. Ты это меня рыжей мордой назвал? возмутился Лис. Да я Да я тебе все волосы из бороды повыдёргиваю. Ну, ну. Успокоился его напарника подоспевший дракон. Успеешь еще. А пока нам бы о другом стоило подумать. Кортокороль. все готово? Полностью. Гордо ответил предводитель педанторцев. Портал работает как часы. Настоял только сделать решающий шаг. А вот успех его, друзья мои, зависит только от вас. у особенности от тебя, носитель кальёны. Теперь это уже не в наших силах. Вы не пойдете с нами? Удивился дракон. Нет, ответил курта король. Мы недостойны глаз братьев, ибо клеймо давнего позора все еще висит на наших судьбах. Только вы достойны лицезреть своих отцов, ибо детям прощается все. Узнайте все, что требуется. а мы будем ждать. Хорошо, коротко рол. Ответил дракон, обратив взгляд на сияющее чрево портала. Мы сделаем все, что в наших силах. Удачи, сказал на прощание лидер педанторцев. Берегите себя. Дракон молча кивнул и слегка нерешительно, окинув об беспокойным взглядом стоявших позади него товарищей, и краем глаза, посмотрев на сидевшего на плече пушистого напарника, собрался с духом. И осторожно заступил правой задней лапой засияющую черту. На его удивление, он не мог нащупать ничего материального за этим странным пространственным рубежом. Единственное, что смущало его, так это пугающее ощущение легкости и невысомости. точь точно такое же, какое он ощущал в мире богов и царстве Аида многие тысячелетия назад. Это его немного насторожило и заставило резко отдернуть лапу. решая сделать и крошечный шаг, наш герой вдруг услышал в эфире спокойный голос Ширланда. Что там? Все в порядке. э да-да. Да. -да, да. "Отрывисто сказал дракон: выйдя из ступора, тяжело вздохнув. Просто до да более знакомое ощущение. Словно я уже раньше был за этой чертой. В смысле, был". озадачился задачилса лис. Что ты хочешь этим сказать? Не, я, конечно, понимаю, у каждого свои скелеты в шкафу. Но я думаю, именно этот достоин нашего внимания. Погоди хвостатый. Вмешался в разговор Айнен, обратившись к лису. Дай ему договорить. Давным-давно я испытывал ощущение ровно такое же, как и сейчас. Продолжил дракон. Только я находился в мире богов. Богов, которые когда-то давно оберегали наш мир от напастей. Я я не могу спутать это ощущение ни с чем иным. В любом случае, что бы там ни было, нужно идти вперед. Сказал Эренс, слегка похлопав дракона по плечу. У нас нет другого выхода. Бесспорно, ответил дракон, тяжело вздохнув. Нужно идти. До встречи на той стороне. Затем еле слышно Наш герой прошептал лису: "Держись за меня, приятель. Крепко накрепко". Как при полете?» с недоверием спросил пушистый напарник, что есть сила, обхватившаяю дракона? "Даже крепче", ответил дракон и решительно шагнул вперед. Как только наш герой исчез за сияющей чертой, все пространство вокруг него пугающе странно преобразилось. вместо чуждённых окрестностей Педантора и его сияющего звёздного неба его тело обволакивала странная безмолвная пустота, несущая его и всех остальных вперёд, словно крошечная комета со скоростью света, пронзающая космическую гладь. Вокруг не было ни звёзд, ни планет, ни галактик, только чёрная пустота, беспроглядная чёрная пустота, растворявшая каждую клетку. Каждый атом чешуйчатого тела в вязкой межпространственной массе. Дракон слышал, как звук, как крики лис растворяются в пустоте и разлагаются в чем то что никак не могло быть объяснено разумом. Только его дыхание, только мягкий стук утихающих часиков сердца нарушал безмолвие и безмятежность отчужденного пространства. Вскоре все звуки стихли, все ощущение целостности и состоятельности кануло в лету, и только осознание себя Только чистый рацио и багрящий огонь души остались витать в бешеных потоках меняющегося пространства. Но недолго длилось это состояние. Дракон вдруг почувствовал, как его тело вновь обретает форму, как разум вновь возвращается в бренную темницу, как его лапы вновь наливаются тяжестью и обретают плоть, как сердце вновь начинает биться и разносить кровь, как уши снова слышат звуки и крики лиса, как могучие легкие — вновь разносят разносит отфильтрованный кислород по телу. И вдруг, совершенно неожиданно, наш герой чутился вместе образ, которого мог представиться лишь в самых больных фантазиях пациента психического диспансера. Такой образ мира кронан сестёр не мог себе вообразить никто.